Говард Лавкрафт. Тайна Чарльза Декстера Уорда. Читает Антон Платонов. «Жизненная соль зверей тако приготовлять и сохранять можно, что ученый муж в комнате своей хоть целый ноев ковчег соберет и форму всякого зверя из праха подымет». Так уж из солей человеческих философ способен беспреступной некромантии форму любого предка из пепла возродить, где бы его тело преж огню не предали. Борели Часть первая. Исход и пролог. Глава первая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 что Уорд мог бы стать гениальным ученым или выдающимся политиком, не прими его рассудок столь причудливых и безобразных форм. Доктор Уиллет, семейный врач Уордов, подтвердил, что изрядные умственные способности пациента, если рассматривать их отдельно от душевной болезни, после припадка стали его вовсе незаурядными.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 где в 1771 году был захоронен его предок по имени Джозеф Кервин. Личные бумаги этого человека Чарльз случайно обнаружил за деревянными панелями ветхого дома в Олни Корте, который, как известно, Кэрвин выстроил для себя в середине XVIII века и где жил до самой смерти. Словом, зимой 1919-1920 -19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 Уэллит признает, что зима 19-20 действительно отмечает собой начало прогрессирующего ухудшения, каковое достигло своей ужасной кульминации в полном умственном помешательстве 1928 -го года. Однако его личные наблюдения показывают, что здесь многое необходимо уточнить. Спокойно соглашаясь, что мальчик всегда был несколько неуравновешен.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 Глава вторая. На прежнюю жизнь Чарльза Уорда стоит смотреть как на столь же глубокую старину, что и реликвии прошлого, которыми он так истово увлекался. Осенью 1918 года, проявив изрядный интерес к военной подготовке, которой тогда уделяли большое значение, он поступил в школу Моисея Брауна. Главный корпус, возведенный в 1819 Всегда пленял своей красотой юного любителя старины, и разбитый вокруг просторный парк тоже отвечал его тонкому вкусу. Со сверстниками Чарльз общался мало. Свободное от учебы и военной подготовки время он проводил дома, в долгих прогулках или поисках исторических и генеалогических сведений, что хранились в архивах городской ратуши, парламента, в читальном зале публичной библиотеки, исторического общества, университетских библиотеках Джона Картера Брауна и Джона Хейя, а также совсем недавно открытые библиотеки Шепли на Бенефит-стрит. Несложно представить, как он выглядел в то время. Высокий, подтянутый юноша со светлыми волосами, серьезным пытливым взглядом и немного сутулыми плечами — одетый слегка небрежно и создающий впечатление скорее безобидного и неуклюжего, нежели привлекательного человека. Его прогулки всегда были вылазками в прошлое, во время каковых он умудрялся из множества реликвий чарующего старинного города восстановить цельную картину минувших веков. Дом его представлял собой великолепный кирпичный особняк в георгианском стиле, на вершине чрезвычайно крутого холма, вздымающегося к востоку от реки. Из задних окон его флигелей Чарльз завороженно смотрел на теснящиеся шпили, купола, крыши и верхушки небоскребов делового района, на пурпурные холмы за городом. Здесь он родился, и с этого прекрасного крыльца в классическом стиле няня когда-то выкатила его в коляске на первую прогулку. Они проходили мимо белого фермерского домика, построенного 200 лет назад и давно проглоченного городом. К статным университетским зданиям на тенистой зеленой улице, где квадратные кирпичные особняки и деревянные дома поменьше с узкими крыльцами промеж дорических колонн величаво дремали среди пышных садов и просторных дворов. Затем он проезжал в коляске по сонной Конгдон-стрит, протянувшийся чуть ниже по склону холма и заставленной домами на высоких террасах. Деревянные домики здесь были постарше, ведь на этот холм когда-то начинал карабкаться растущий город. Во время подобных прогулок Чарльз должно быть и проникся духом старинной колониальной деревни. Няня любила сидеть на скамейках в парке Проспект Террас, и болтать с полисменами. Одним из первых воспоминаний Чарльза было раскинувшееся на западе огромное море крыш, куполов, шпилей и далеких холмов в дымке, которые он увидел однажды утром с этой великолепной смотровой площадки. Таинственный фиолетовый город на фоне апокалиптических закатных облаков, алых, золотистых, багровых и загадочно зеленоватых. Громадный мраморный купол здания парламента штата вырисовывался на фоне пылающего неба, увенчанный статуей с фантастическим ореолом. Немного повзрослев, Чарльз начал подолгу гулять, сначала нетерпеливо таская за собой няню, а потом уже в одиночку, погрузившись в мечтательные размышления. Он шел все дальше и дальше, по практически отвесному склону, каждый раз проникая чуть глубже в старинные и причудливые кварталы древнего города. Он с опаской спускался по вертикальной Дженкс-стрит с каменными заборами и старомодными коттеджами в колониальном стиле и входил на тенистую Бенефит-стрит, где впереди высилась деревянная громада с двумя парадными входами, обрамленными ионическими пилястрами, а за спиной стоял доисторический дом с мансардной крышей и остатками первобытных фермерских построек. Дальше располагался особняк судьи Дарфи, почти полностью растерявший былое георгианское великолепие. Эти места потихоньку превращались в трущобы, но вязы титаны бросали на улицы живительную тень — И потому мальчик шел дальше на юг, мимо длинных верениц дореволюционных домов с центральными дымовыми трубами и классическими крыльцами. Дома с восточной стороны улицы сидели на высоких фундаментах, а ко входу с разных сторон вели две каменные лестницы с перилами, и маленький Чарльз представлял их новенькими, только что выстроенными. А покрашенным тротуаром, теперь таким истоптанным и стертым, Основали люди в пышных париках и красных туфлях с каблуками. Не теряя крутизны, склон спускался на запад к старой Таун-стрит, которую основатели города проложили вдоль речного берега в 1636 году. Здесь переплетались множество улочек и переулков, заставленных сутулыми и покосившимися домишками невообразимой старины. Однако, как не завораживали они маленького Чарльза, пройтись по древним, крутым мостовым он решился еще очень нескоро. Боялся, что они вдруг окажутся сном или порталом в непостижимый ужас. Куда безопасней и приятней было идти дальше по бенефет стрит мимо железного забора церкви святого Иоанна. Задние стены здания колониальной легислатуры, построенного в 1761 году, и рассыпающиеся громада золотого шара, гостиницы, в которой однажды останавливался сам Джордж Вашингтон. На Митинг-стрит, ранее называвшейся Джейл Лейн и Кинг-стрит, он вновь смотрел наверх, на восток, и видел изогнутую лестницу, без которой обратно было не забраться. а внизу — старую кирпичную школу, улыбающуюся через дорогу зданию типографии, прозванному «Головой Шекспира», где еще до революции печатались «Провиденс Газет» и «Кантри Джорнал. Наконец, Чарльз приближался к великолепной Первой Баптистской церкви 1775 года с несравненной колокольней гипса, георгианскими крышами и куполами. Отсюда на юг уходили респектабельные кварталы, чудесные соцветия старинных особнячков. Однако и здесь сплетение узких переулков манило вниз, на запад, окунуться в призрачную многофронтонную древность, в пестрое буйство гниения и упадка, где старая зловещая береговая линия еще помнила великолепные гостинские времена, С их многоязычной нищетой и пороком, с мрадными верфями и мутноглазыми торговцами корабельным скарбом. А переулки назывались Золотой, Серебряный, Монетный, Дублон, Саверен, Гульден, Доллар, Четвертак и цент. Немного повзрослев и осмелев, Уорд стал время от времени совершать вылазки в этот водоворот покосившихся домишек с выломанными оконными рамами. порушенных лестниц, извилистых парапетов, загорелых лиц и неведомых запахов. Там он петлял между саут и Саут-Уотер, заглядывая в доки, где еще стояли древние пароходы, и возвращался на север вдоль складов с крутыми крышами, в конце концов упираясь в площадь у Большого моста, где крепко стояло на своих древних арках здание рынка, построенное в 1773 году. На этой площади Уорд останавливался и впитывал пьянящую красоту старого города, что поднимался на восток георгианскими шпилями и был увенчан громадным куполом новой научной церкви Христа. Так купол собора святого Павла венчает Лондон. Уорду особенно нравилось приходить сюда ближе к вечеру, когда косые лучи солнца покрывали золотом старый рынок. древние кровли и колокольни, а дремлющие верфи, пристанище кораблей у компании, утопали в волшебстве. После такого долгого любования городом у юноши от поэтического восторга едва не кружилась голова, и в сумерках он отправлялся в обратный путь мимо белой церкви по крутым узким улочкам, где первые огни уже зажигались в окнах с мелким переплетом. и веерообразных окошках над парадными дверями, к которым вели каменные лестницы с причудливыми коваными перилами. Взрослея, Уорт все чаще отправлялся на поиски разительных контрастов. Первую половину прогулки он проводил в полуразрушенных колониальных кварталах к северо-западу от дома, где холм спускался к гетто и негритянскому кварталу района Стэмперс Хилл. Отсюда до революции отправлялись почтовые кареты в Бостон. Затем Уорд шел в изысканные южные кварталы на Джордж, Бенниволент, Пауэр и Уильямс-стрит. Там на старом склоне сохранились в первозданном виде великолепные поместья, обнесенные каменными стенами, сады и крутая зеленая тропинка, хранившая множество ароматных воспоминаний. Прогулки эти, вкупе с прилежной учебой, несомненно, во многом обусловили любовь Уорда к древностям и истории. Обширные познания, в которые затем и вытеснили все остальное из его разума. Они наглядно показывают нам ту духовную почву, из которой в роковую зиму девятнадцатого-двадцатого годов проклюнулись побеги, принесшие затем столь страшные и странные плоды. Доктор Уиллет убежден, что до той злополучной зимы первых перемен интерес Чарльза Уорда к был совершенно здоровым. Кладбище его особо не манили, разве только красотой могильных памятников да исторической ценностью. Склонным к насилию или жестокости он никогда не был. Но затем Чарльз как-то из-под вольги и незаметно стал уделять много внимания одной генеалогической находке, сделанной им годом раньше. Среди предков по материнской линии он обнаружил некоего долгожителя по имени Джозеф Кервин, который приехал в Провиденс из Салема в 1692 году и о котором ходили чрезвычайно удивительные и неприятные слухи. Прапрадед Уорда по имени Уэлком Поттер в 1785 году женился на некой Анне Тиллингаст, дочери миссис Элизы, дочери капитана Джеймса Тиллингаста, о чьем отце не сохранилось никаких сведений. Позже, в 1918-м, изучая городские архивы, молодой гениалок наткнулся на запись о смене фамилии. Миссис Элиза Кервин — Вдова Джозефа Кервина в 1772 году решила сменить фамилию мужа на девичью – Теллингаст, а заодно изменить и фамилию дочери. Причину она указала следующую. Имя мужа стало предметом всеобщих попреков вследствие того, что открылось после его кончины. И о чем прежде ходили одни лишь досужие слухи, полные полной мере затем подтвердившиеся. Запись эта обнаружилась совершенно случайно после того, как Чарльз разъединил две аккуратно склеенные и перенумерованные страницы. Чарльзу стало ясно, что он нашел своего прежде никому неизвестного прапрапрадеда. Находка поразила его вдвойне сильнее еще и потому, что он уже не раз слышал странные и разрозненные истории про этого человека, о котором не осталось доступных архивных сведений, как будто кто-то сговорился уничтожить всякую информацию о нем из памяти человечества. Исключительность и пикантность сохранившихся преданий будили желание разузнать, о чем же столь упорно молчали хроникеры колониальных времен, и наводили на мысль, что молчали они неспроста. До сих пор Чарльз Уорд не придавал особого значения слухам от Джозефе Кэрвине, и фантазия его дремала. Но стоило вскрыться их родство с этой одиозной личностью, как он начал систематически охотиться за любыми доступными сведениями о своем предке. Эти лихорадочные поиски неожиданно увенчались успехом. Старые письма, дневники и груды неопубликованных мемуаров, хранившиеся на затканных паутиной и чердаках Провиденса, проливали немало света на занятия Джозефа Кэрвина, о которых авторы не сочли нужным умалчивать. Важная информация поступила даже из далекого Нью-Йорка, где в музее Таверне Фрэнсиса сохранилась рота переписка до революционных лет. Но главной находкой и роковой, по мнению Уэллета, стала стопка бумаг за деревянными панелями полуразрушенного дома Волни-Корте. Именно они, несомненно, и вскрыли черную пропасть безумия, в которую упал юный Чарльз. Часть вторая. Ужас прошлого. Глава третья. Джозеф Кервен, если верить легендам, которые Уорд слышал и читал, был личностью крайне необычной, таинственной и жуткой. Он сбежал из Салема в Провиденс, тихую гавань для всех недовольных и инакомыслящих, в самом начале охоты на ведьм, испугавшись, что его затворничество и увлечение алхимией вызовут подозрения у горожан. Он был бледным молодым человеком лет 30, который вскоре стал почетным гражданином Провиденса и приобрел участок к северу от особняка Грегори Декстера, в начале Олни-стрит. Его дом построили в районе Стэмперс-Хилла, к западу от Таун-стрит, который впоследствии стал называться Олни-Корт. В 1761 году Кэрвин построил на месте старого домика дом побольше, который и стоит там по сей день. Итак, первая странная особенность Джозефа Кервина заключалась в том, что он почти не постарел со дня своего приезда в Провиденс. Он занимался морской торговлей, потом приобрел верфи неподалеку от Майлэнд ков помогал перестраивать Большой мост в 1713 году, а в 1723-м стал одним из основателей конгрегационалистской церкви на холме. Все это время он обладал непримечательной внешностью человека средних лет. Шли десятилетия, и свойство это стало привлекать широкое внимание общества, однако на все расспросы он отвечал, что унаследовал моложавый вид от своих закаленных предков, которые вели простой и здоровый образ жизни. Как эта простота соотносилась с постоянными разъездами скрытного торговца, а также с его горящими ночами напролет окнами, оставалась загадкой для горожан. Неудивительно, что они стали придумывать другие объяснения его вечной молодости. Большинство людей сходилось во мнении, что прекрасный внешний вид ему помогает сохранять различные химические снадобья, которые он без конца варит в лаборатории своего особняка. Ходили слухи о странных веществах, которые Кервин закупал в Ньюпорте, Бостоне или Нью-Йорке, а также привозил на кораблях из Лондона и Индии. Когда же старый доктор Явис Боуэн из Рехобота открыл аптеку за большим мостом, Разговоры и сплетни о лекарствах, кислотах и металлах, постоянно привозимых молчаливому затворнику, больше не затихали. Убежденные в том, что Кэрвин обладает некими тайными медицинскими знаниями, многие жители Провиденса стали приходить к нему с самыми разными хворями в надежде на помощь. Хотя своими намеками и уклончивыми ответами он лишь подтверждал эти догадки, Да вдобавок всегда одаривал желающих зельями странных цветов. Лекарства эти редко приносили пользу людям. Но вот прошло пятьдесят лет, а лицом и сложением Кэрвин постарел от силы на пять. И по городу пошла недобрая молва. Кэрвин, наконец, мог насладиться полным уединением, которого так алкал. Частные письма и дневники того времени дают еще одно объяснение тому, почему люди сначала дивились Карвину, а потом стали его бояться и избегать как чумы. Он любил кладбище, где его можно было застать в любую погоду и в любое время дня и ночи. Однако никто не видел, чтобы Карвин раскапывал могилы или занимался иными сомнительными делами. Он купил себе ферму на Потокет-Роуд, где жил летом, и куда частенько, даже среди ночи, отправлялся верхом на лошади. На ферме работало всего два человека. Мрачные, престарелые индейцы племени Нарагансет. Бессловесный и исполосованный шрамами муж и отвратительного вида жена. Дурнота ее, возможно, объяснялась примесью негритянской крови. При стройке к фермерскому дому находилась лаборатория, где Карвин проводил большинство своих опытов. Любопытные носильщики и посыльные, доставлявшие к небольшой красной двери бутылки, мешки и коробки, обменивались потом рассказами о фантастических колбах, ретортах, перегонных кубах и печах, которые они успели разглядеть в комнатке с низкими полками, и шепотом прочили молчаливому химику Под химией не имели в виду алхимию, скорое открытие философского камня. Ближайшие соседи, фэнеры, жившие в четверти мили от фермы, рассказывали о странных и жутких звуках, доносившихся по ночам из дома Карвена. Криках и сдавленных стонах. Недоумение вызывали и огромные стада домашнего скота, толпившиеся на пастбищах. Одинокому человеку и двум его слугам не могло понадобиться столько мяса, молока и шерсти. Причем скот этот постоянно менялся, и у кингстонских фермеров покупали все новые и новые стада. Наводило ужас на местных жителей и одна из внешних построек фермы. Высокое каменное здание с узенькими щелями вместо окон. Зевакам с большого моста тоже было что порассказать о городском жилище Карвина в Корте, не о новеньком доме, построенном в 1761 когда старику должно было стукнуть почти сто лет, а о старинном особняке с мансардной крышей, чердаком без окон и крытыми гонтом стенами, после сноса которого Кэрвин тщательно сжег все доски. Здесь загадок было меньше, однако ночные бдения хозяина, молчаливость двух смуглых слуг, омерзительное бормотание невероятно древней француженки домработницы, огромное количество пищи, приносимое в дом, где жили всего четыре человека, а также странные приглушенные разговоры, доносившиеся из-за стен среди ночи или на рассвете. Все это, вкупе со слухами о Патакетской ферме, обеспечило особняку недобрую славу. В избранных кругах, несомненно, тоже ходили слухи о доме Кервина, поскольку участие в торговой и религиозной жизни города подразумевало завязывание знакомств с уважаемыми людьми, в общество которых он легко влился благодаря превосходному образованию. Он происходил из хорошего рода. Кервинов или Корвинов из Салема знала вся новая Англия. Выяснилось, что в молодости Джозеф много путешествовал, некоторое время жил в Англии и, по меньшей мере, дважды плавал на восток. Когда он все-таки заговаривал, случалось это нечасто. Речь выдавала в нем благородного и образованного англичанина. По какой-то загадочной причине общество Кервина не интересовало. Никогда не проявляя к гостям открытого нерасположения, он воздвигал вокруг себя столь непроницаемую стену молчания и сдержанности, что любая попытка заговорить с ним казалась большинству людей неуместной. В его повадках чувствовалось едва уловимое сардоническое высокомерие, как будто всех собеседников он заведомо считал людьми безинтересными, а сам вращался среди существ куда более возвышенных и могущественных. В 1738 году из Бостона в Провиденс приехал доктор Чекли, знаменитый умник и остряк, новый приходской священник Королевской Церкви. Он не преминул навестить господина, о котором был столь наслышан, однако очень скоро покинул его дом. В речи хозяина дома ему послышалось нечто недоброе и зловещее. Чарльзу Уорду, как вспоминает его отец, очень хотелось узнать, что же сказал таинственный старик бойкому и жизнерадостному священнику. Но авторы всех дневников как один писали, что доктор Чекли не желал повторять услышанное. «Этот славный человек был неприятно потрясен», и с тех пор, вспоминая о Джозефе Кэрвине, всегда утрачивал знаменитую веселость и обходительность манер. Чуть более ясна причина, по которой еще один человек с прекрасным воспитанием и вкусом избегал общества надменного отшельника. В 1746 году Джон Мэрит, престарелый англичанин с обширными познаниями в литературе и науке, переехал из Ньюпорта в Провиденс, город, столь стремительно укрепляющий позиции и догоняющий по значимости его родину, и скоро выстроил себе особняк в сердце самого респектабельного района. Он жил со вкусом и комфортом, держал превосходную карету, слуг в ливреях и был гордым обладателем микроскопа, телескопа и великолепной библиотеки. Узнав, что Карвен, хозяин лучшей частной библиотеки Провиденса, мистер Мэрит сразу же нанес ему визит и был принят куда радушнее прочих гостей. Его искреннее восхищение книжными полками, ломящимися от греческой, латинской и английской классики, а также великолепной подборкой научных трудов Парацельса, Агриколы, Ван Гельмонта, Сильвия — Глаубера, Бойля, Бургаве, Бехера и Шталя настолько польстило Кэрвину, что он пригласил гостя посетить его лабораторию на ферме. Подобной чести не удостаивался еще никто. Двое без промедлений сели в карету мистера Мэрита и отправились в путь. Мистер Мэрит потом уверял, что ничего по-настоящему ужасного на ферме не увидел, Но одних названий книг по магии, алхимии и теологии, которые Карвин хранил в своей особой библиотеке, было достаточно, чтобы надолго проникнуться к их обладателю чувством глубокого отвращения. Возможно, однако, что на восприятие мистера Мерита повлияло и выражение лица Карвина во время демонстрации библиотеки. Жуткое собрание, помимо дюжины классических трудов, включала произведения чуть ли не всех известных человечеству каббалистов, демонологов и колдунов и представляла собой настоящий кладезь сведений по таким сомнительным областям знаний, как алхимия и астрология. С изданием Гермеса Трисмегиста, Турбофилософорум, Либер Инвастигатионис Джабира Ибн Хаяна и Ключом к Мудрости Артефия Тесно соседствовали каббалистический Зогар, полное собрание сочинений Альберта Великого под редакцией Питера Джемми, Великое искусство Раймунда Лулия в издании Зецнера, Цезаурус Шемикус Роджера Бекона, Клавис Алхимае Флада и Делапиде Философико Иоганна Тритемия. В большом объеме там были представлены сочинения средневековых арабов и иудеев. И мистер мэрит побледнел, узнав в толстом томе под неприметным названием «Обычаи индийских мусульман» запрещенный некрономикон безумного араба Абдула Аль-Хазреда, о котором несколько лет назад ходили ужасные слухи. после того, как были разоблачены чудовищные ритуалы, проводимые жителями глухой рыбацкой деревушки Кингспорт в заливе Массачусетс. Однако, как ни странно, больше всего обеспокоилась его славного джентльмена сущая мелочь. На огромном столе красного дерева лежала корешком вверх раскрытая книга Барелья, на полях и между строк которой было множество комментариев, написанных рукой Кервина. Книга оказалась раскрыта примерно на середине, и готические строчки одного из абзацев были подчеркнуты столь неровной и жирной чертой, что мистер Мэрит не удержался и прочел его. То ли содержание абзаца, то ли тревожный характер линий, то ли все вместе произвело на Мэрита страшное и неизгладимое впечатление. В своих дневниках он вспоминал эти строчки до конца жизни. А Однажды попытался процитировать их своему близкому другу, доктору Чекли. Но священник так встревожился, что ему пришлось замолчать. Строчки эти гласили. «Жизненная соль зверей зверей так приготовлять и сохранять можно, что ученый муж в комнате своей хоть целый Ноев в ковчег соберет и форму всякого зверя из праха подымет». Такожде из солей человеческих философ способен беспреступной некромантии форму любого предка из пепла возродить, где бы его тело прежь огню не придали. Однако самые страшные слухи о Джозефе Карвине ходили у доков в южном конце Таун-стрит. Моряки, народ суеверный, и даже матерые морские волки, ходившие в бесконечные плавания на кораблях с ромом, Рабами и патокой — лихие капитаны каперов и бригов, принадлежавших Браунам, Кроуфордом и Теллингастом. Все принимались лихорадочно чертить в воздухе знаки обереги, завидев сухощавого, обманчиво молодого человека со светлыми волосами и немного сутулыми плечами, когда тот входил на склад на Дублон-стрит. или переговаривался с капитанами и хозяевами грузов на длинном пирсе, куда без конца причаливали кервиновские суда. Его собственные работники и капитаны боялись и ненавидели его, а матросов он набирал из всякого сброда на Мартинике, Синт-Эстатиусе, в Гаване и Порт-Рояле. Чистота, с какой менялись эти матросы, пробуждала в остальных суеверный ужас. Когда судно приставало к берегу, экипаж отпускали в увольнение на сушу, а стоило всем снова собраться на борту, как обязательно кого-нибудь недосчитывались. Почти всегда пропадали те матросы, которых отправляли с поручениями на ферму в Потакете. И это обстоятельство не укрылось от внимания остальных. Вскоре Кервен начал испытывать серьезные трудности с набором экипажа. Стоило матросам узнать слухи о зловещих верфях Провиденса, как несколько человек непременно сбегали, а найти им замену на островах Вест-Индии становилось все тяжелее. К 1760 году Джозеф Кэрвин стал настоящим изгоем, которого подозревали в таинственных связях с демонами и прочих страшных преступлениях. тем более жутких от того, что никто не мог их толком назвать, описать и даже доказать. Последней каплей стала история с пропавшими в 1758 году солдатами. В марте и апреле того года два королевских полка, направлявшихся в Новую Францию, были временно расквартированы в Провиденсе, после чего из обоих полков стали убывать солдаты. Такое количество исчезновений нельзя было списать на дезертирство. Прошел слух, что Кэрвина часто видят беседующим с юношами в красных мундирах. Когда несколько из них пропали, жители Провиденса вспомнили об исчезнувших без вести моряках. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, останься полки в городе на более долгий срок. Тем временем дела Негоцианта процветали. Кэрвин фактически единолично торговал в Провиденсе селитрой, черным перцем и корицей, а также стал вторым после Браунов импортером медной посуды, индиго, хлопка, шерсти, соли, снастей, железа, бумаги и всевозможных английских товаров. Почти целиком зависели от Кэрвина такие торговцы, как Джеймс Грин, хозяин магазинчика Слон в Чипсайде. Расселы, чья лавка была у большого моста под вывеской «Золотой орел». Кларк и Найтингейл, хозяева рыбы на сковородке. а связи с местными винокурами, хозяевами молочных ферм, нарагансетскими коноводами и ньюпортскими свечниками сделали его одним из ведущих экспортеров колонии. Хоть Карвина и подвергли остракизму, чувство ответственности перед обществом он все-таки не лишился. Когда сгорело здание колониальной легислатуры, он любезно подписался на лотерею, благодаря которой собрали средства на строительство нового кирпичного дома, по сей день красующегося на прежней главной улице города. В том же 1761 году он помог восстановить Большой мост после Октябрьского урагана и закупил много книг для публичной библиотеки, пострадавшей от пожара в легислатуре. Затем Кэрвин активно участвовал в лотерее, на выручку от которой у вечно грязный маркет-парад и изрезанный колеями Таун-стрит появилась новая красивая брусчатка и кирпичные пешеходные дорожки посередине. Примерно в это же время он выстроил себе простой, но элегантный дом с великолепными резными пилястрами. Когда в 1743 году сторонники Уайтфильда откололись от церкви доктора Коттона на холме и основали на другом берегу свою собственную, Кэрвин последовал за ними. Вот только религиозный пыл в нем быстро иссяк, и церковь он посещал нечасто. Впрочем, уже очень скоро он вновь стал подчеркнуто набожен, словно решил развеять окутавшую его черную тень, которая сделала его изгоем и грозила, если вовремя не предпринять строгих мер, навредить его делам. Глава четвертая Поистине захватывающим и одновременно жалким зрелищем было наблюдать, как этот странный, бледный человек на вид средних лет, но в действительности ему было не меньше ста, наконец пытается выйти из облака всеобщего презрения и страха. Но такова уж власть денег и внешних приличий, отношение к нему в обществе действительно стало заметно лучше, особенно после того, как прекратились исчезновения моряков. Вдобавок он начал тщательно скрывать свои походы на кладбище, и больше его там никто не видел. Утихли и сплетни о жутких криках на Потакетской ферме. Еду и скот Кэрвин по-прежнему закупал в огромных количествах, но до недавнего времени, когда Чарльз Уорд поднял архивы со счетами и заказами Кэрвина в библиотеке Шепли, никому не приходило в голову провести параллель между количеством гвинейских негров которых он ввозил в страну вплоть до 1766 года, и необъяснимо малым числом купчих, удостоверяющих продажу этих рабов торговцам с Большого моста и плантаторам округа Нарагенсет. Словом, когда возникала острая необходимость, этот страшный человек мог проявить необычайную хитрость и изобретательность. Эффект от запоздалого исправления, конечно, был невелик. Карвена продолжали избегать и сторониться. Людям было достаточно уже одного того, что в свои сто лет он так молодо выглядит. Карван понимал, что рано или поздно дурная репутация испортит ему торговлю, а для проведения опытов и исследований требовались изрядные средства. Поскольку смена города лишила бы его добытых большим трудом торговых преимуществ, о переезде не могло быть и речи. По здравому размышлению Карван понял, что должен как можно скорее восстановить добрые отношения с жителями Провиденса, чтобы его появление больше не становилось сигналом к перешептыванию, внезапным отлучкам по важным делам и общему напряжению обстановки. Слугами в его доме давно работали нищие лентяи, которых никто другой нанимать не хотел, и они причиняли ему немало хлопот. Из прежних капитанов и матросов с ним соглашались работать лишь те, над кем он имел какую-нибудь власть, будь то закладная, долговая расписка или тайные сведения, могущие нанести существенный урон их благосостоянию. Кэрвен, о чем с трепетом писали авторы различных дневников, обладал почти сверхъестественным даром по добыванию компрометирующих семейных тайн. В последние пять лет его жизни многим казалось, что сведения, которыми он свободно располагал, могли сообщить ему лишь мертвецы. Примерно в это время коварный негациант предпринял последнюю попытку восстановить свое положение в обществе. Абсолютный отшельник и изгой, Карвин вдруг решил заключить брак по расчету, взяв в жену леди, безупречная репутация которой не дала бы подвергать дальнейшему остракизму его дом. Возможно, на то имелись и другие, более глубокие причины. Причины, столь не поддающиеся человеческому восприятию, что лишь найденные через полтора столетия бумаги стали поводом для страшных догадок. Естественно, он понимал, с каким ужасом и негодованием воспримет его ухаживание любая девушка. Поэтому решил подыскать себе такую жену, на родителей которой мог бы оказать существенное давление. Подобных кандидаток оказалось немного, поскольку у Карвена были очень высокие требования к будущей супруге по части внешности, образования и положения в обществе. В конце концов, поиски привели его в дом одного из самых лучших и давних его капитанов. Вдовца с благородным происхождением и непререкаемым авторитетом по имени Дьюти Тиллингаст, чья дочь, Элиза, была наделена всеми достоинствами, какие только можно пожелать, за исключением наследства. Капитан Тиллингаст целиком и полностью находился во власти Кэрвина. После страшной беседы, состоявшейся в его доме с куполом на Пауэрс-Лейн-стрит, он был вынужден благословить сей богохульный союз. Элизе Теллингаст в то время было 18 лет. Она получила самое лучшее воспитание и образование, какое только мог предоставить ей разорившийся отец. Элиза посещала школу Стивена Джексона напротив Кортхаус Перейд. и училась всем тонкостям ведения домашнего хозяйства у матери, пока та не погибла от оспы в 1757 году. Вышивки Элизы, сделанные ею в возрасте 9 лет, по сей день украшают комнаты Ротаиландского исторического общества. После смерти матери девочка взяла все домашнее хозяйство на себя, и в помощницах у нее была только чернокожая старуха. Несомненно, споры с отцом по поводу брака с Кэрвином причинили ей немало боли, однако об этом никаких сведений не сохранилось. Помолвку с Эзрой Уидоном, вторым помощником капитана судна Enterprise пришлось разорвать. 7 марта 1763 года в Баптистской церкви, в присутствии всех знатных персон города, состоялась свадьба Элизы и Джозефа Кэрвина. Церемонию проводил Самуэль Уинсдор-младший. В газет по этому поводу написали коротенькую заметку, но из большинства сохранившихся экземпляров этого номера ее либо вырвали, либо вырезали. Единственную уцелевшую копию газеты удалось найти в архивах известного частного коллекционера. И Чарльз Уорд не мог не подивиться и не улыбнуться бездушной обходительности языка, которым была написана заметка. Минувшим вечером мистер Джозеф Кервин, купец всего города, сочетался законным браком с Элизой Теллингаст, дочерью капитана Дьюти Теллингаста. Истинные леди, чьи несомненные достоинства в купе с истинной красотой, да принесут счастье и согласие всему славному союзу. Собрание писем судьи Дарфи и мистера Арнольда, незадолго до первого приступа безумия, обнаруженное Чарльзом в частной коллекции господина Мэлвилла Ф. Питерса с Джордж-стрит. проливает весьма яркий свет на то, какое негодование вызвал в обществе сей нечестивый союз. Однако авторитета теленгастов это не подорвало, и в дом Джозефа Кэрвина вновь потянулись люди, которых прежде он ничем не мог заманить на порог. Конечно, полностью в общество его не приняли, и супруги его пришлось немало пострадать, однако стена полного остракизма все же рухнула. К вящему удивлению самой Элизы и всех остальных, Кэрвин относился к жене с поразительным уважением и любовью. В новом доме не осталось и следа от его прежних занятий, и хотя Карвин часто отлучался на ферму в Потакете, где его жена никогда не бывала, дома он вел себя совершенно нормально. Лишь один человек не прекратил с ним открытой вражды. Юный помощник капитана, с которым Элиза Теллингаст столь внезапно разорвала помолвку. Эзра Уиден поклялся отомстить Карвену, и хотя по натуре он был человек мягкий и незлобивый, теперь он лелеял одну единственную цель, не сулившую мужу-узурпатору ничего хорошего. 7 мая 1765 года родился единственный ребенок Карвена, дочь Анна. Преподобный Джон Грейв скрестил ее в королевской церкви, прихожанами которой, дабы найти компромисс между конгрегационалистскими убеждениями мужа и баптистскими жены, недавно стали оба супруга. Запись об этом рождении, как и о заключении брака двумя годами раньше, тщательно вымороле из всех церковных и городских архивов. Чарльзу Уорду удалось найти их лишь после того, как он узнал о смене фамилии вдовы и собственном родстве с Карвином, каковое открытие пробудило в нем безудержный интерес и впоследствии привело к безумию. Запись о рождении нашлась весьма удивительным образом. Благодаря переписке с наследниками лоялиста Грейвза, который после начала революции сбежал из «Провиденса», прихватив с собой копию церковного архива. Уорд решил испытать этот источник, потому что знал, что его прапрабабушка Анна Теллингаст Поттер относилась к епископальной церкви. Вскоре после рождения дочери, события, которые он встретил с необычайным для его холодной натуры восторгом, Кервен решил позировать для портрета. Художником стал одаренный шотландец по имени Космо Александр, который впоследствии поселился в Ньюпорте и был одним из первых учителей Гилберта Стюарта. Портрет повесили в библиотеке заново отстроенного дома, но ни в одном из дневников, где упоминалась картина, не было сведений о ее дальнейшей судьбе. В это время ученый стал проявлять необычайную рассеянность. и почти все свое время проводил на Патакетской ферме. Он постоянно пребывал, как свидетельствовали окружающие, в состоянии тщательно скрываемого возбуждения, словно вот-вот должно было свершиться нечто удивительное. Это явно имело отношение к химии и алхимии, поскольку Кэрвин перевез на ферму множество книг по этим темам. Между тем, его интерес к жизни Провиденса не угас, и он не упускал случая помочь таким деятелям, как Стивен Хопкинс, Джозеф Браун и Бенджамин Уэст в попытках поднять культурный уровень города, который тогда был гораздо ниже Ньюпортского, где издавна покровительствовали гуманитарным наукам. В 1763 году Карвин помог Дэниелу Дженксу открыть книжный магазин после чего стал там постоянным покупателем, оказывал поддержку нуждающейся газет, свежий номер который каждую среду печатался в голове Шекспира. Что касается политики, он горячо поддерживал губернатора Хопкинса в борьбе с партией Уорда, основная сила которой была сосредоточена в Ньюпорте. А чрезвычайно убедительная речь Кэрвина в хэтчерс против обособления Северного Провиденса, позволило ему вновь закрепить свое положение в обществе. Один лишь Эзра Уиден цинично усмехался его напускному пылу и клятвенно заверял остальных, что все это лишь прикрытие для страшных дел, совершаемых в самых черных глубинах Тартара. Мстительный молодой человек принялся систематически собирать сведения о Кервине в порту, и часами проводил на верфи с плоскодонкой наготове, чтобы преследовать маленькую лодку, которая время от времени покидала Кервиновский склад и отправлялась куда-то вниз по заливу. Вдобавок он пристально наблюдал за Потакетской фермой и однажды подобрался так близко, что его жестоко искусали собаки, спущенные стариками-индейцами. Глава пятая. В 1766 году в Джозефе Кервине произошли последние перемены. Это случилось внезапно и получило широкую огласку среди любопытных горожан. Кервен вдруг скинул с себя возбужденные ожидания, точно старый плащ, и его место занял плохо скрываемый триумф. Он с явным трудом удерживал себя от публичных выступлений по поводу своей находки или открытия. однако необходимость сохранить это в тайне все же не дала ему поделиться радостью с остальными, поскольку никаких объяснений он так и не предоставил. именно после этих странных перемен, произошедших с ним в начале июля кэрвин стал поражать окружающих сведениями, которые могли сообщить ему разве что давно почившие родственники. однако тайные занятия кэрвина после этого не прекратились. Напротив, они стали еще интенсивней. Его торговыми делами теперь занимались лишь те капитаны, которых он сковал по рукам и ногам угрозой полного банкротства. Кервен совершенно забросил работорговлю, поскольку она приносила все меньше прибыли, и каждую свободную минуту проводил на потокетской ферме и в местах не столь далеких от кладбища. Люди, наблюдательные, начали задаваться вопросом, действительно ли старый негациант так уж изменил своим привычкам. Эзра Уиден, который из-за частых дальних плаваний мог следить за Кервеном лишь изредка и недолго, все же обладал мстительным упорством, несвойственным практичным горожанам. Он подверг дела своего заклятого врага такому тщательному изучению, какому они прежде никогда не подвергались. Странные маневры карвиновских судов горожане объясняли трудными временами. Каждый колонист, казалось, решил всеми силами бороться с законом о сахаре, серьезно подорвавшим морскую торговлю. Контрабанда стала нормой в заливе Нарагансет, И ночные перевозки незаконных грузов уже никого не удивляли. Однако Уэден, еженочно следивший за лодками, которые тайно выплывали со складов Кервена, вскоре утвердился во мнении, что зловещий негациант тщательно скрывается вовсе не от боевых кораблей его величества. До перемен 1766 года в этих лодках обычно перевозили закованных в цепи негров, которых высаживали на берег неподалеку от Потакета, а затем везли через поле на ферму Кервена, где держали в огромном каменном здании с пятью узкими щелочками вместо окон. Но после тех перемен схема стала иной. Кэрвин забросил работорговлю, и на какое-то время ночные вылазки в море тоже прекратились. Однако весной 1767-го негациант возобновил свою деятельность на новый лад. Из безмолвных черных доков Снова стали выплывать лодки, но теперь они шли гораздо дальше, возможно, до самого нам Квитпоинта, где принимали груз с каких-то странных и постоянно меняющихся кораблей. Матросы Кервена затем доставляли этот груз на прежнее место, неподалеку от Потакета, откуда транспортировали его по суше на ферму и запирали в том же загадочном каменном здании, где раньше держали рабов. Груз состоял в основном из ящиков и сундуков, многие из которых были тяжелыми, вытянутыми и подозрительно похожими на гробы. Уидон всегда следил за фермой с неусыпным вниманием, на протяжении долгого времени посещая ее каждую ночь, за исключением тех ночей, когда на земле лежал снег и могли остаться видимые следы. Но даже тогда Уидан подходил как можно ближе, стараясь ходить по тропинкам или твердому льду, протекающей рядом речушки. Он высматривал следы, оставленные другими. Поскольку дозоры то и дело приходилось прерывать из-за плаваний, он нанял себе сменщика, приятеля по имени Ялеазар Смит, который продолжал слежку в его отсутствие. При желании они могли бы пустить по городу весьма любопытные слухи, но не делали этого, чтобы не спугнуть жертву и выведать как можно больше. Друзья сговорились найти какое-нибудь подтверждение своим догадкам и лишь затем что-либо предпринимать. Видимо, им открылось нечто поистине ужасное. Чарльз нередко жаловался родителям, что Уидон сжег все свои записи. Единственные сведения об открытии обнаружились в довольно бессвязном дневнике Елеазара Смита, а также в письмах других людей, которые лишь робко повторяли слова Уидона и Елеазара. Согласно им, ферма была лишь прикрытием для чего-то столь гнусного и омерзительного, для зла столь безграничного и непостижимого, что человеческий разум не в силах даже его осознать. Известно, что Уидон и Смит еще на ранних этапах своего расследования узнали об огромной сети катакомб и туннелей, проложенных под фермой, где помимо двух стариков-индейцев трудились сотни рабов. Дом был древней реликвией середины XVII века со остроконечной крышей, огромной дымовой трубой и витражными окнами. Лаборатория располагалась в северной пристройке с односкатной крышей, которая спускалась почти до самой земли. Здание стояло в отдалении от всех остальных построек, однако, судя по голосам разных людей, доносившимся оттуда в разное время дня и ночи, в дом можно было попадать тайными подземными ходами. Голоса эти до 1766 года что-то неясно бормотали, шептали или вопили. К ним то и дело примешивались загадочные песнопения и молитвы. Однако после 1766 года они приобрели необычайно жуткий характер. Смиренные, безжизненные стоны сменялись воплями ярости, громогласными спорами и жалобными мольбами, учащенным хриплым дыханием и криками протеста. Языки были разные, но Карвин знал их все. Его сиплый голос с узнаваемым акцентом часто произносил в ответ упреки или угрозы. Иногда казалось, что в доме собралось несколько человек. Карвен, пленники и их стражи. Таких голосов ни Уидон, ни Смит никогда прежде не слышали, и многие языки казались им совершенно незнакомыми. хотя оба часто бывали в разных уголках света. Сами разговоры всегда напоминали допросы, словно бы Кервин пытался силой добыть из обезумевших от страха или бунтующих пленников какие-то сведения. Многие из подслушанных разговоров Уидан записал дословно. На ферме часто разговаривали на английском, французском и испанском, а эти языки он прекрасно знал. Однако ни одной записи тех бесед не сохранилось. Впоследствии он признался, что лишь немногие из леденящих душу разговоров касались семей Провиденса. Большая часть вопросов и ответов, которые он сумел разобрать, имели отношение к истории и различным наукам, весьма отдаленным местам и эпохам. Однажды, к примеру, некоего человека допрашивали на французском языке о «черном принце» и расправе над жителями города Лимош в 1370 году, словно бы он по какой-то неведомой причине мог знать о тех событиях. Кэрвин спросил узника, если тот вообще был узником, о причинах гибели трех тысяч человек. Истребили их, потому что на алтаре в древнеримском склепе под собором нашли символ козла, или потому что черный человек из верхней вены произнес три слова. Не получив желаемого ответа, инквизитор прибегнул к крайним мерам, поскольку тут же раздался страшный визг, за которым последовала внезапная тишина, глухое проклятие и тяжелый удар. Ни один из этих разговоров Уидону и Смиту не удалось увидеть собственными глазами, поскольку окна всегда были плотно зашторены. Но однажды, во время допроса на неизвестном им языке, на портьеру упала тень допрашиваемого. Один вид, который привел Уидона в ужас. Она напомнила ему о марионетках, которых он видел в хетчерс холле осенью 1764 года. когда некий артист из Джермантауна показывал публике любопытный механический спектакль. На плакате, зазывавшем зрителей, было написано «Вы увидите знаменитый город Иерусалим с храмом Соломона, царским троном, знаменитыми башнями и холмами, а также страсти Христовы от Гефсиманского сада до распятия на Голгофе». Искусное зрелище на самого любопытного и взыскательного зрителя. Именно в ту ночь Уидан, подкравшись во время разговора поближе к окну, от ужаса подскочил на месте, и охранявшие дом индейцы спустили на него собак. После этого случая всякие допросы в доме прекратились, и Уидан со Смитом решили, что Кервин перенес поле своей деятельности под землю. Потому тому, что под землей действительно что-то располагалось, было много свидетельств. Местами оттуда доносились едва различимые крики и стоны, а никаких построек поблизости не было. В зарослях кустарника вдоль реки, где за крутым холмом начиналась долина Потакет, обнаружилась тяжелая деревянная дверь с каменным обрамлением. Очевидно, то был вход в пещеры под холмом. то и когда его построил Уидон сказать не мог, однако он часто подчеркивал, что со стороны реки там вполне могли незаметно трудиться рабочие. Да, Джозефу Кэрвину было чем занять своих матросов-полукровок. Во время сильных весенних дождей 1769-го два друга постоянно следили за крутым речным берегом на случай, если паводок вынесет на поверхность какие-нибудь подземные тайны. Наградой им было обилие человеческих и животных костей в глубоких промоинах на берегу. Конечно, на задворках скотной фермы, где в стародавние времена к тому же находилось индейское кладбище, подобные находки были вполне объяснимы, но Уидон и Смит пришли к другим выводам. В январе 1770-го, пока они раздумывали, что же им делать с этими ужасными открытиями, Произошел странный случай с баржей Форталеза. Летом прошлого года близ Ньюпорта контрабандисты сожгли таможенный корабль Либерти, и раздосадованный адмирал Уоллес, командовавший тогда таможенным флотом, стал с удвоенной бдительностью следить за неизвестными судами. Так однажды ранним утром боевая шхуна Лебедь под управлением капитана Чарльза Лесли после недолгого преследования захватила барселонскую баржу Форталеза, следовавшую согласно бортовому журналу из Каира в Провиденс. Когда судно обыскали на предмет контрабандных товаров, таможня с удивлением обнаружила, что груз целиком состоит из египетских мумий, предназначенных матросу А.Б.В., который должен был забрать их близ нам квитпоинта и доставить в нужное место. Личность таинственного матроса-капитан баржи Мануэль Аруда счел своим делом не разглашать. Вице-адмирал в Ньюпорте пришел в замешательство. С одной стороны, груз не назовешь контрабандным, с другой, дело явно нечисто, и разрешения на ввоз мумии они не давали. В конечном итоге он решил последовать совету контролера Робинсона и отпустить судно. но запретить ему входить в воды рот -Айленда. Потом пошли слухи, что баржу видели в Бостонской гавани, хотя открыто в порт она не входила. Необычный этот случай не мог не получить широкой огласки в Провиденсе, и мало кто сомневался в связи между грузом с мумиями и зловещим Джозефом Кервином. Его экзотические исследования. Частые поставки странных химических веществ, подозрительная любовь к кладбищам, о которой все прекрасно знали. Нетрудно было догадаться, кому именно в «Провиденсе» предназначался столь жуткий груз. Словно понимая, что подобных подозрений не избежать, Карвин несколько раз с нарочитой беспечностью обмолвился в обществе о химической уникальности древних бальзамических жидкостей. надеясь таким образом объяснить случившееся и одновременно не указывать прямо на свое участие. Уидона и Смита это, разумеется, не успокоило, и они продолжали строить безумные догадки о чудовищных опытах Кервена. Следующей весной опять шли сильные дожди, и дозорные внимательно следили за речным берегом позади Потакетской фермы. Вода вновь смыла толстый слой земли и обнажила множество костей, но подземных пещер и туннелей так и не открыла. Правда, странные слухи поползли по деревне Потокет, что находилась примерно в миле по течению от фермы, где река переливалась через уступ и каскадами спускалась в мирную лагону. На склоне холма теснились причудливые старинные домики, а в сонных доках дремали рыбацкие лодки. Из этих безмятежных мест стали поступать жуткие слухи о непонятных предметах, плывущих по реке и исчезающих в пучине водопада. Конечно, по-такет река длинная и минует немало поселений с кладбищами, а дожди той весной шли сильные и продолжительные, но рыбаков на мосту напугал дикий взгляд, каким посмотрел на них один из этих предметов. прежде чем свалиться в водопад, и страшный крик другого. Он почти разложился и пребывал вовсе не в том состоянии, чтобы кричать. Эти слухи погнали Смита, Уидон тогда ушел в очередное плавание, на берег реки, где непременно должны были остаться следы обширного обвала. Но попасть на крутой берег оказалось невозможно. Обвал оставил за собой твердую стену из земли и кустарника. Смит думал даже устроить экспериментальные раскопки, но быстро бросил эту затею, испугавшись неудачи. Или наоборот, его устрашил возможный успех. Будь на его месте Уидон, он бы наверняка поступил иначе. Глава 6 К осени 1770-го Уидон решил, что пришла пора рассказать остальным о своих открытиях. В его распоряжении было множество фактов, которые легко увязывались в единое целое, и второй свидетель на случай, если его собственное осуждение было замутнено ревностью и жаждой мести. В качестве первого доверенного лица Уидон избрал капитана Джеймса Мэтьюсона с Энтерпрайза, который, с одной стороны, хорошо знал Эзеру и не усомнился бы в правдивости его слов. а с другой пользовался достаточным авторитетом, в городе его бы выслушали с уважением. Разговор состоялся в верхних комнатах таверны Томаса Сабина рядом с доками. Пришел туда и Смит, чтобы в случае необходимости подтвердить каждое слово Уидона. Капитан Мэтьюсон был крайне поражен услышанным. Как и все жители города, он давно подозревал своего соседа Джозефа Кэрвина в темных делах, и теперь его подозрения подтвердились. В конце беседы он стал очень мрачен и велел молодым людям хранить полное молчание. Мэтьюсон решил сам распространить полученную информацию среди примерно десяти выдающихся жителей Провиденса, узнать их мнение и последовать любому их совету. Как бы то ни было, все нужно держать в строжайшей тайне. потому что ни городские констебли, ни армия не смогут уладить такое дело. И прежде всего нельзя посвящать в это впечатлительный народ, не приведи бог, повторится жуткая Салимская история, которая случилась меньше века назад и погнала Кервена с насиженных мест. Доверенными лицами Мэтьюсон избрал доктора Бенджамина Уэста, чей труд о прохождении Венеры по диску Солнца обнаружил в нем крепкого ученого и мыслителя. Президента университета Джеймса Маннинга, который совсем недавно переехал из Уоррена и временно проживал в здании школы на Кинг-стрит, дожидаясь окончания строительства нового университетского здания на Пресвитериан-Лейн. Бывшего губернатора Стивена Хопкинса, члена Ньюпортского философского общества, и человека весьма широких взглядов. Джона Картера, издателя газет всех четырех братьев Браун, Джона, Джозефа, Николаса и Моисея, городских магнатов, старого Иависа Боуэна, человека весьма эрудированного и первым узнавшего о странных покупках Карвина и, наконец, капитана Абрахама Уипла, приватира не небывалой храбрости и силы духа, который поведет за собой остальных в случае, если придется прибегнуть к активным действиям. Всех этих почтенных господ предполагалось собрать вместе, посвятить в случившееся и возложить на них ответственность за решение уведомлять или не уведомлять губернатора колонии Джозефа Уонтона о дальнейших мерах. Миссия капитана Майтисона увенчалась неожиданным успехом, Хотя среди посвященных два или три человека отнеслись к услышанному весьма скептически, все как один были убеждены в необходимости тайных, решительных и слаженных мер. Кэрвин, несомненно, угрожал благоденствию города и колонии в целом, и угрозу эту нужно было искоренить любой ценой. В конце декабря 1770 года Компания именитых горожан встретилась в доме Стивена Хопкинса обсудить первые пробные шаги. Они внимательно изучили заметки Уидона, предоставленные капитаном Мэтьюсоном, а также вызвали самих Уидона и Смита для дачи личных показаний. Нечто, сродни суеверному страху, охватило всех присутствующих еще до того, как собрание закончилось. Однако в этом страхе сквозила решимость, нашедшая самое яркое отражение в грубовато-простодушной и звучной брани капитана Уипла. Губернатора решили ни во что не посвящать, поскольку здесь требовалось нечто большее, чем вмешательство закона. Кервина, обладавшего некой таинственной силой, о могуществе которой оставалось лишь гадать, нельзя было просто попросить покинуть город. Страшную, неведомую кару сулила такая просьба всем обратившимся. К тому же переезд Карвена ничего бы не решил. Нечистое бремя легло бы на другой город, но не исчезло. Всюду царило беззаконие, и люди, долгие годы игравшие в прятки с королевским таможенным флотом, не боялись предпринять более крутые меры, если того требовал долг. Кервена можно было застать врасплох, отправить на его ферму рейдерскую группу из матерых приватиров и дать ему последний шанс оправдаться. Если выяснится, что он обыкновенный безумец, развлекающий себя воплями и разговорами на разные голоса, надо будет просто поместить его в лечебницу. Если же под землей действительно обнаружится некая ужасная тайна, Кервен и все, что с ним связано, должно исчезнуть с лица земли. Дело можно провернуть тихо, и даже вдове не обязательно сообщать, что они узнали. Пока эти серьезные меры только обсуждались, в городе произошло событие столь страшное и необъяснимое, что на какое-то время во всей округе говорили только об этом. Однажды, лунной и снежной январской ночью, тишину над рекой и холмом пронзили жуткие вопли. Проснувшиеся жители прильнули к окнам, и люди близ Уэйбосетпойнта увидели, как в проруби у головы Шекспира барахтается и мечется странное белое существо. Где-то вдалеке лаяли собаки, но стоило подняться в шуму разбуженного города, как лаю тих. Люди с фонарями и мушкетами отправились узнать, что происходит, и ничего не нашли. На следующее утро, однако, на ледяных глыбах у южной опоры Большого моста обнаружили огромное, абсолютно нагое, мускулистое тело. Личность этого человека стала предметом бесчисленных бесед и перешептываний, причем сплетничало главным образом не молодежь, а старики. Застывшее лицо с выпученными от ужаса глазами пробудило в патриархах города кое-какие воспоминания. Дрожа и хрипя, они обменивались пугающими сплетнями. Отвратительные черты мертвеца делали его, как две капли воды, похожим на человека, умершего пятьдесят лет назад. Эзра Уиден лично присутствовал при находке. Вспомнив о собачьем лае, раздававшемся минувшей ночью, Он отправился по уэйбосет стрит и через мост Мадди-Док к тому месту, откуда он доносился. Уэйден рассчитывал на интересное открытие и не удивился, когда на краю жилого квартала, где улица переходила в Потокет-Роуд, обнаружились весьма любопытные следы. За ногим великаном бежала целая свора собак и множество людей в сапогах. По следам, оставшимся на снегу, легко можно было проследить их обратный путь. Преследователи бросили погоню, когда подошли слишком близко к городу. Уидон зловеще улыбнулся и на всякий случай прошел по следам до конца, то есть до Кервиновской фермы близ Потакета. Он много бы дал за то, чтобы посмотреть на истоптанный двор перед фермой, однако при свете дня побоялся проявлять чрезмерный интерес. Доктор Боуэн, к которому Уидон сразу же направился с докладом, провел вскрытие найденного тела и пришел в полное замешательство. Пищеварительный тракт великана никогда не работал, а кожа представляла собой необъяснимо грубую и рыхлую ткань. Пораженный слухами о том, что великан очень похож на давно почившего кузнеца Дэниэля Грина, чей правнук теперь работал представителем Кэрвина на грузовых судах. Уидон провел небольшое расследование и в конце концов нашел могилу Грина. Той же ночью группа из десяти человек посетила старое северное кладбище напротив Гарренденслейн. Они вскрыли могилу и обнаружили ее, как и предполагали, совершенно пустой. Тем временем почтальонов попросили перехватывать всю корреспонденцию Джозефа Кервина, и незадолго до назначенного случая с ногим трупом. Ему пришло письмо от некоего Иедедии Орна из Салема, которое заставило участников заговора глубоко задуматься. Приводим выдержку из письма, сохранившегося в личных архивах семьи Смит. «Я восхищен вашими упорными изысканиями в области древних материй, однако успехи мистера Хатчинсона из Салем Виллидж внушают куда меньше радости». Лишь талику надобного собрал Хэ, и зоной талики поднялось живое воплощение ужаса. То, что вы мне милостиво прислали, надлежит исправить. Или же в материалах недостает какой-то части, или вы неверно записали слова. Я сам пребываю в растерянности, ибо нет у меня должного опыта в химии, дабы проследовать по стопам борелья или же постичь чумом книгу Некрономикон, которую вы мне советуете. Однако обращаю ваше внимание на предостережение мистера Мейзера из Магналия. С осторожностью надобно взывать к неизвестному, ибо слышал я, какие неописуемые ужасы могут явиться на зов. Заклинаю вас вновь. Не взывайте к тому, что невозможно потом вернуть в небытие, и что в ответ призовет на борьбу с вами нечто, против чего даже самые могущественные ваши заклинания и орудия Будут бессильны. Зовите меньшее, дабы большее не пожелало вам ответить. Я пришел в сущий ужас, когда узнал, что вам теперь известно о содержимом того сундука черного дерева, что принадлежал Бену Зариатнатмику, ибо ясно мне, кто мог вам сие сообщить. И вновь прошу вас писать на имя Иедедии, а не Саймона, Ибо всем обществе человеку не след жить сверхотмеренного, и вы знаете о моих планах вернуться в Салем в качестве собственного сына. С нетерпением ожидаю того дня, когда вы откроете мне, что черный человек выпытал у Касидия Сильвана в склепе под римским валом. Равным же образом буду премного признателен, если вы пришлете мне упомянутые материалы». Второе, неподписанное письмо из Филадельфии тоже наталкивало на странные мысли, особенно следующий пассаж. «Впредь постараюсь пересылать материалы Токмо вашими судами, как вы просите. Однако я не знаю, когда их точно ждать. Относительно нашего же дела мне осталось добыть единственную составную часть. Я бы хотел увериться, что правильно понял ваши слова». Вы сообщаете, что, ежели мы хотим добиться наилучшей пользы и результата, надо бы насобрать все части до единой и ничего не упустить. Однако добыть все разом представляется мне большим риском, особливо в городе, как-то в соборе святого Петра, святого Павла, святой Марии или же в церкви Христа, где это и вовсе нельзя осуществить». Памятуя, какие изъяны были в том, что явилось на мой зов в прошлом октябре, и сколько перевел я живых экземпляров, дабы найти верный способ, буду отныне всецело следовать вашим указаниям. С нетерпением жду вашего брига, и ежедневно справляюсь о его прибытии на верфи мистера Бидла. Третье подозрительное письмо было на неизвестном языке. Даже алфавита такого никто раньше не видел. В дневнике Смита, обнаруженном Чарльзом Уордом, приведена часто повторяющаяся последовательность символов, скопированных неуклюжей рукой. Ученые Брауновского университета сказали, что это либо ахмарская письменность, либо абиссинская, но слова узнать не смогли. Ни одной из этих писем Кэрвину так и не доставили. Однако исчезновение и Эдедии Орна из Салема свидетельствует, что провиденские заговорщики все же предприняли кое-какие незаметные меры. В пенсильванском историческом обществе также сохранилось несколько весьма любопытных писем к доктору Шиппину касательно некоего подозрительного и неприятного господина, проживающего в Филадельфии. Но принимались и более серьезные шаги. Главные плоды уэддоновских изысканий стоит искать в действиях группы закаленных моряков и старых верных приватиров, собиравшихся на складе Брауна. Медленно, но верно, план по полному искоренению Кэрвина приобретал все более четкие очертания. Кервин, несмотря на все меры предосторожности, явно почувствовал угрозу. Окружающие замечали его крайне встревоженный и почти напуганный вид. Его карету часто видели в городе и на Потокет-роуд, а напускное благодушие, посредством которого он пытался бороться с нелюбовью горожан, мало-помалу испарялось. Его ближайшие потокетские соседи, Феннеры, рассказывали, как однажды ночью из крыши загадочного каменного здания с высокими узкими окнами Выстрелил яркий луч света. Они сразу же сообщили об увиденном Джону Брауну из Провиденса. Мистер Браун был своеобразным предводителем группы, вознамерившейся сжить Кэрвина со света. И он заверил Феннеров, что скоро будут приняты весьма решительные меры. Посвятить их в происходящее было необходимо. Они так или иначе стали бы свидетелями налета. Браун солгал им, что Кэрвин — шпион Ньюпортской таможни, и все шкиперы, купцы и фермеры открыто или тайно проголосовали за то, чтобы от него избавиться. Поверили феннеры в эту ложь или нет, все-таки на их глазах происходило немало странного и жуткого. Неизвестно. Однако человека с такой репутацией легко можно было заподозрить хоть во всех смертных грехах. Мистер Браун возложил на Фенеров ответственную миссию следить за домом негоцианта и регулярно докладывать о любых происшествиях. Глава 7 Вероятность того, что Кэрвин все же догадался о готовящемся налете и предпринимает какие-то меры. Об этом, возможно, свидетельствовал таинственный луч света, заставила группу решительно настроенных заговорщиков поторопиться с исполнением плана. Согласно дневнику Смита, 12 апреля 1771 года в 10 часов вечера у таверны Терстона, что находилась на Уэйбосет-Пойнте, против Большого моста, собралось около ста человек. Из главных заговорщиков, помимо Джона Брауна, присутствовали доктор Боуэн с набором хирургических инструментов, президент Маннинг без своего знаменитого парика. самого большого парика в колонии. Губернатор Хопкинс в темном плаще и в компании брата мореплавателя, Изыка, которого он с позволения остальных недавно посвятил в готовящийся план. Джон Картер, капитан Мэтьюсон и капитан Уиппл. Последний должен был повести за собой налетчиков. Эти почтенные господа собрались в задней комнате таверны на совещание. после чего капитан Уэппл вышел в большой зал, взял с собравшихся моряков обед молчания и раздал последние наставления. Елиазар Смит сидел вместе с главными заговорщиками и дожидался прибытия Эзры Уидона, задачей которого было следить за Кервином и доложить, как только его карета отправится на ферму. Примерно пол одиннадцатого с большого моста послышался грохот и скрип колес. В столь поздний час и без донесения Уидона всем стало ясно, обреченный на погибель человек выехал из дома в последний раз вершить свое греховное колдовство. Минутой позже, когда тающий в ночи скрипы и лязг стихли за мостом Маддедок, к таверне подъехал Уидон, и налетчики стали в боевом порядке выстраиваться на улице, вооружившись кто охотничьими, кто кремниевыми ружьями, а кто и огромными китобойными гарпунами. Уидон и Смит присоединились к налетчикам, а за ними вышли капитан Уиппл, руководитель налета, капитан Изак Хопкинс, Джон Картер, президент Маннинг, капитан Мэтьюсон и доктор Боуэн. Ровно к одиннадцати подоспел и Моисей Браун, который на предварительном собрании в таверне не присутствовал. Все эти почтенные граждане и около сотни моряков без промедления отправились в путь. Мрачные и чуть напуганные они вскоре оставили за собой мать-дедок и начали подъем по Броад-стрит к Потакетроуд. роуд Сразу за церковью Элдора Сноу некоторые налетчики оборачивались и бросали прощальный взгляд на Провиданс, что простирался под молодыми весенними звездами. Шпили и крыши домов темными силуэтами поднимались в небо, а из бухточки к северу от большого моста дул соленый ветер. Вега взбиралась на высокий холм на другом берегу. Очертания леса на его вершине прерывались контуром недостроенного университетского здания. У подножья холма и вдоль узких улочек на склоне дремал старинный город Провиденс — ради безопасности и душевного покоя которого сто с лишним жителей решили раз и навсегда искоренить чудовищное зло. Спустя час с четвертью налетчики подошли к дому феннеров, где выслушали последнее донесение о будущей жертве. Кервин приехал около получаса назад, вскоре после этого небо опять пронзил яркий луч, и больше ни в одном из окон фермы свет не загорался. Так было и прежде. Уже во время разговора с феннерами на юге вновь полыхнуло, и налетчики поняли, страшное и удивительное совсем рядом. Капитан Уэппл приказал войску разделиться на три части. Один отряд под командованием Елеазара Смитов станет у берега и будет сторожить пристань на случай, если Карвин уже вызвал подкрепление, пока к ним не пошлют гонца с просьбой о помощи. Второй отряд под командованием Изака Хопкинса должен незаметно пробраться в речную долину, обойти ферму и топорами, порохом или иными доступными способами уничтожить тяжелую дубовую дверь под крутым высоким холмом. Наконец, третий отряд отправится к дому и прилегающим внешним постройкам. Треть этого отряда с капитаном Мэтьюсоном во главе пойдет к загадочному каменному зданию. Еще одна треть под руководством капитана Уиппла окружит сам дом, а оставшиеся матросы будут держать оцепление вокруг всей фермы, пока не услышат сигнал тревоги. Значит, их помощь требуется в другом месте. Единственный громкий свист станет сигналом для берегового отряда, чтобы выломать дубовую дверь в холме и ждать дальнейших указаний, отлавливая все, что может выйти из-под земли. Еще два свистка, и они двинутся в подземелье навстречу врагу или остальным налетчикам. Ровно то же самое свистки будут означать для тех, кто подойдет к каменному зданию. Сначала нужно выломать дверь, затем начать спуск под землю навстречу главному или береговому отряду. Третий сигнал, он же сигнал тревоги, состоящий из трех свистков подряд. призовет на помощь оцепление из двадцати человек, которым надлежит разделиться и войти в подземелье с двух сторон, через дом и через каменное здание. Капитан Уэппл был абсолютно убежден в существовании катакомб и при планировании налета руководствовался этой верой. Он взял с собой очень мощный и громкий свисток, так что ошибок с толкованием сигналов возникнуть не могло. Пристань располагалась вне пределов слышимости, и к резервному отряду у берега в случае необходимости послали бы гонца. Мэйсей Браун, Джон Картер и капитан Хопкинс пошли на берег, а президента Маннинга с капитаном Мэтьюсоном направили к каменному зданию. Доктор Боуэн в компании Эзры Уидона остался в отряде капитана Уипла, которому предстояло штурмовать сам дом. Облава должна была начаться, как только гонец от капитана Хопкинса доберется до капитана Уипла и сообщит, что береговой отряд готов к наступлению. Тогда предводитель даст первый сигнал, и все три отряда начнут одновременную атаку по всем фронтам. Незадолго до часу ночи все налетчики покинули дом Феннеров. Одни ушли сторожить пристань, вторые — искать дубовую дверь в холме. а третьи — окружать постройки кэрвиновской фермы. Елиазар Смит, который присоединился к береговому отряду, пишет в своем дневнике о том, как моряки без инцидентов добрались до места и долго ждали, прежде чем вдалеке послышался едва различимый свисток, а за ним вроде бы крики и взрывы. Позже одному моряку из отряда показалось, что он слышит выстрелы, А еще позднее сам Смит ощутил в небе грохот неведомых и страшных слов. Незадолго до рассвета к ним прибыл единственный изможденный гонец с безумными глазами, от одежды которого исходила странная, ни на что не похожая вонь. Он велел морякам незаметно разойтись по домам и никогда никому не рассказывать о событиях этой ночи, и о человеке, называвшем себя Джозеф Кэрвен. Поведение и взгляд гонца оказались куда красноречивее, чем слова. Увиденное раз и навсегда лишило покоя душу и разум крепкого, закаленного матроса. То же самое стало и со всеми остальными, кто побывал в ужасном подземелье. Увидев нечто необъяснимое и неописуемое, они словно бы навек утратили, или, напротив, обрели какую-то частичку души. Они испытали нечто неподвластное человеческому разуму и с тех пор не могли это забыть, однако никому не поведали о случившемся. Человеческим слабостям все же есть предел. Огонец своим видом и поведением так напугал береговой отряд, что страх запечатал и их губы. Лишь считанные слухи просочились в город, и дневник Елиазара Смита единственное, дожившее до наших дней письменное свидетельство той ночной экспедиции, Чарльз Уорд, однако, нашел еще кое-какие сведения в переписке феннеров, сохранившейся у их родственников в Нью-Лондоне. Проводив налетчиков феннеры, из чьих окон можно было наблюдать за проклятой фермой, Ясно услышали неистовый лай карвиновских псов и первый взрыв пороха, предваривший наступление. Вслед за взрывом из крыши каменного здания вновь вырвался яркий луч, а еще через секунду после двух свистков подряд, послуживших сигналом к облаве, раздались мушкетные выстрелы и страшный оглушительный рев, который Люк Феннер записал буквами «ВАР-ВАР». Свойство этого Рева не передать словами. Мать Люка Фэннера тотчас лишилась чувств. Позже он повторился, но уже тише, а за ним вновь последовали выстрелы и оглушительный взрыв со стороны реки. Примерно через час поднялся испуганный собачий лай, а земля начала трястись и гудеть так, что задрожало пламя свечей на каминной полке. Свидетель отмечает сильный запах серы. Отец Люка Феннера заявляет, что слышал третий свисток, сигнал тревоги, однако больше никто его не распознал. Опять раздались приглушенные выстрелы, а за ними дикий крик, уже не такой оглушительный, но еще страшнее предыдущего. Некий горловой, неестественный кашель или бульканье, которое можно назвать криком лишь ввиду его продолжительности и психологического эффекта, А не звуковых свойств Затем в той стороне, где должна была находиться ферма Кервина, Что-то вспыхнуло, и послышались испуганные человеческие вопли Застрекотали мушкеты, и полыхающее нечто рухнуло на землю За ним появилось второе, объятое огнем существо Кричавшее явно человеческим голосом Феннер пишет, что ему даже удалось разобрать несколько слов, исторгнутых в предсмертной муке. «Всемогущий, защити агнца своего!» Затем вновь раздались выстрелы, и второе пламенеющее существо тоже рухнуло на землю. На три четверти часа воцарилась полная тишина, в конце которой маленький Артур Феннер, брат Люка, якобы увидел красный туман, поднимающийся к звездам от проклятой фермы. Кроме ребенка этого никто не видел, но сам Люк признается, что по странному совпадению именно в ту секунду три домашних кошки в ужасе выгнули спины и зашипели. Пятью минутами позже подул холодный ветер, и воздух наполнился невыносимой вонью, которую береговой отряд и жители Потакета не почуяли лишь благодаря свежему морскому бризу. Ничего подобного этой вони Фенеры никогда не обоняли. Она пробуждала в груди некий липкий, бесформенный страх, чем-то похожий на ужас человека, попавшего в темный склеп, но гораздо сильнее. Затем прозвучал кошмарный глаз, каковой в памяти любого услышавшего останется до конца жизни. Он прогремел с небес, точно предвестие конца света, и сотряс даже стены домов. Он был низкий и мелодичный, мощный, как орган, и зловещий, как запретные писания безумного араба. «Никто не знает, о чем говорил глаз». Но в своем письме Люк Феннер так запечатлел эти демонические слова. «Десмес ехет боне досефе дувема и нитемос». До 1919 года ни одна живая душа не могла соотнести эту грубую транскрипцию с какими-либо известными человеческими знаниями. Но Чарльз Уорд побледнел, узнав в них то, что Мирандола с содроганием объявил ужаснейшие из магических формул. В ответ на этот зловещий глаз с Карвиновской фермы раздался человеческий вопль десятков людей, после чего к неведомой вони примешался в равной степени невыносимый смрад. Затем раздался громкий вой, то слабеющий, то нарастающий. Временами в нем словно проскальзывали какие-то слова, но никто не мог их разобрать. А в какой-то миг он почти перешел в истерический или дьявольский хохот. Из человеческих глоток вырвался крик невыносимого, наивысшего ужаса и безумия. Ясный и отчетливый, хотя и шел он из подземных глубин. Затем воцарилась полная тишина и мрак. Едкий дым спиралями поднимался в небо и застилал звезды, однако пламени никто не видел, и на следующее утро все постройки на ферме оказались целы. Ближе к рассвету в дверь феннеров постучали два перепуганных насмерть гонца в чудовищно провонявшей неизвестно чем одежде. Они попросили бочонок Рома, за который щедро заплатили. Один из них сказал, что с Джозефом Кэрвином покончено, И о событиях этой ночи надлежит забыть раз и навсегда. Как бы надменно ни прозвучал этот приказ, тон и взгляд говорящего не дали Феннерам повода для возмущения или ослушания. Лишь в тайной переписке Люка Феннера с коннектикутским родственником последний должен был сразу сжигать письма, но ослушался. Сохранились воспоминания семьи о тех страшных событиях. и только упрямство этого родственника спасло ту ночь от полного забвения. Расспросив множество потокетских жителей на предмет семейных легенд, Чарльз Уорд смог добавить лишь одну любопытную подробность к рассказу Люка. Дедушка старика Чарльза Слокума рассказывал ему жуткую байку об обугленном трупе, найденном в поле через неделю после смерти Джозефа Кервина. Останки эти, хоть и серьезно пострадавшие от огня, явно не были человеческими, но и зверей таких никто из потокетских жителей даже в книгах никогда не видел. Глава восьмая. Ни один человек, ставший свидетелем того налета, не вымолвил ни слова о случившемся. Все дожившие до наших дней обрывочные сведения поступали от людей, которые не вошли в последний отряд. Есть что-то необъяснимо жуткое в той тщательности, с какой налетчики уничтожали мельчайшие крохи информации, имеющие отношение к тем событиям. Погибли восемь матросов. Тела их исчезли, но родственники вполне удовольствовались объяснением, что они погибли в стычке с таможенниками. То же самое сказали и родным бесчисленных пострадавших, раны которых перевязывал участвовавший в облаве доктор Иоавас Боуэн. Сложнее всего было объяснить странную вонь от налетчиков. Слухи о ней ходили по провидансу еще несколько недель. Из первых лиц города сильнее всего пострадали капитан Уэппл и Моисей Браун. Но к вящему недоумению родных и жен они никого не подпускали к ранам, и ни словом не обмолвились о случившемся. Что же до психологического состояния всех участников налета, то они казались постаревшими, мрачными и чем-то страшно потрясенными. Хорошо, что все они оказались людьми крепкими и с простыми религиозными убеждениями. Натура сложная и чувствительная могла не вынести пережитого. Сильнее всего тревожился президент Маннинг, но даже он со временем смог избавиться от черных воспоминаний, задушив их неустанными молитвами. Каждый из заговорщиков в будущем так или иначе взял на себя роль предводителя. Это, наверное, и хорошо. Примерно через год капитан Уэппл возглавил шайку, которая сожгла таможенное судно Гаспи, и в этом отважном поступке можно угадать попытку стереть из памяти отвратительные образы. Вдове Джозефа Кервина доставили запечатанный свинцовый гроб странной формы, явно найденный прямо на ферме. В нем якобы лежал труп ее супруга, убитого в битве с таможенниками, о подробностях, которой ей не сообщили. Больше о смерти Джозефа Кервина никто и словом не обмолвился, а Чарльзу Уорду пришлось строить свою теорию на основании единственной призрачной зацепки — Наспех переписанного рукой Уидона абзаца из письма Иедедии Орна к Джозефу Кэрвину. Копию нашли у одного из потомков Смита, и остается лишь гадать, то ли Уидон сам отдал другу письмо, когда все закончилось, то ли, что вероятней, оно попало к Смиту раньше, и он сам подчеркнул нужный абзац. Вот что там было написано.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 В свете этих строк Чарльз Уорд всерьез задумался о том, каких невообразимых союзников мог в качестве крайней меры призвать поверженный колдун. И действительно ли Кервина убили жители Провиденса? Тщательному уничтожению любых сведений о Джозефе Кэрвине из жизни и архивов города весьма способствовало высокое положение и влиятельность главных заговорщиков. Поначалу они не были столь осмотрительны. Вдова, ее дочь и отец долго пребывали в неведении относительно событий той роковой ночи. Но до сведения капитана Теленгаста, человека весьма проницательного, не дошли кое-какие слухи. Они настолько ужаснули капитана, что он велел дочери и внучке немедленно сменить фамилию, сжег библиотеку со всеми архивами, и стер надпись с могильной плиты Джозефа Кэрвина. Он хорошо знал капитана Уипла и, должно быть, сумел выудить из простодушного моряка больше сведений о смерти проклятого колдуна, чем остальные. С того времени запрет на упоминание имени Джозефа Кэрвина стал полным и безоговорочным, распространившись по общему согласию даже на городские архивы и подшивки газет. По духу это можно сравнить лишь с тем забвением, каковому на десять лет придали имя Оскара Уайлда, а по тяжести только с судьбой нечестивого короля Руназара из сказки лорда Дансеини, короля которого по велению разгневанных богов не только не стало, но и никогда не было. Миссис Тиллингаст именно так ее стали звать после 1772 года. продала дом в Корте и переехала к отцу на Пауэрс-Лейн, где жила до самой смерти в 1817 -м. Ферма в Потакете, куда не отваживалась ступить ни одна живая душа, на протяжении всех этих лет стояла в запустении и с невиданной быстротой ветшала. К 1780 году от нее остались лишь каменные и кирпичные стены. а к 1800-му и те превратились в бесформенные руины. Никто не смел продраться сквозь густые заросли на речном берегу, где могла бы скрываться дубовая дверь в подземелье. Равным образом никто и не пытался восстановить картину событий, в ходе которых Джозеф Кервен навсегда покинул созданный им же самим хаос. И лишь старый капитан выпал, как говорят люди с хорошим слухом, иногда бормотал себе под нос. "Черти его раздери, чего ж он хохотал-то, когда от боли вопил. Будто какую пакость напоследок удумал, сволочь. Эх, спалить бы его дом к чертовой бабушке. Часть третья. Поиски и призыв. Глава девятая Чарльз Уорд, как мы уже знаем, впервые узнал о своем родстве с Джозефом Карвеном в 1918 году. Нет ничего удивительного в том, что он с пылким интересом принялся за поиски любых сведений, могущих пролить свет на тайну своего предка. Каждая неподтвержденная байка приобретала для Уорда огромное значение – Ведь в нем самом текла кровь Карвина. На его месте любой увлеченный гениалок с богатым воображением начал бы систематический сбор информации о колдуне. Поначалу он и не пытался скрывать свои изыскания, так что даже доктор Лайман затрудняется назвать точное время начала его безумия. Ясно только, что это произошло до конца 1919 года. Юноша с удовольствием рассказывал о Кервине своей семье, хотя мать не шибко обрадовалась сомнительному родству, а также сотрудникам различных музеев и библиотек. Подавая заявки на изучение личных семейных архивов, он не скрывал предмета своих исследований и разделял ироничный скептицизм родственников к письмам и дневникам предков. Он с восторгом говорил о своем желании выведать, кем на самом деле был Джозеф Кервин, и что же произошло 150 лет назад на Патакетской ферме, местоположение которой ему так и не удалось найти. Обнаружив дневник Смита и письмо от Ие Дэдди и Орна, пытливый юноша решил посетить Салем и узнать, чем занимался и с кем водил знакомство Джозеф Кэрвен в родном городе. Чарльз совершил это путешествие во время пасхальных каникул 1919 года. В институте Эссекса, хорошо знакомым ему по прошлым поездкам в этот великолепный старинный город осыпающихся фронтонов и теснящихся мансардных крыш, Чарльза приняли очень тепло, и ему удалось собрать немало сведений о Кырвине. Его предок родился 18 февраля по старому стилю, 1662 или 1663 -го года в Салем-Виллидж, ныне Данверсе, что находится в семи милях от города. В возрасте 15 лет Джозеф сбежал из дому, и целых 9 лет от него не было ни слуху, ни духу. Затем он вернулся. Одежда, речь и манеры выдавали в нем истинного англичанина и уже окончательно поселился в Салеме. В те годы он мало общался с семьей и большую часть времени уделял диковинным книгам, привезенным из Европы, а также странным химическим веществам, которые ему присылали из Англии, Франции и Голландии. Его частые вылазки на природу стали предметом множества пересудов. Ходили слухи, что по ночам на холмах кто-то разводит костры. Единственными близкими друзьями Карвина были некий Эдвард Хатчинсон из Салем-Виллидж и Саймон Орн из Салема. Окружающие нередко видели эту троицу за оживленной беседой, они регулярно ходили друг к другу в гости. У Хатчинсона был дом на окраине, почти у самого леса, и впечатлительные местные жители его недолюбливали. По ночам оттуда доносились чудные звуки. Поговаривали, что он принимает у себя странных гостей, а окна иногда светятся разными цветами. Его осведомленность в делах давно минувших лет у многих вызывала подозрения, а задолго до начала охоты на ведьм Хатчинсон бесследно исчез. Тогда же покинул город и Джозеф Кэрвин, однако в городе скоро узнали, что он поселился в Провиденсе. Саймон Орн жил в Салеме до 1720 когда его моложавый внешний вид начал наталкивать горожан на определенные мысли. После этого он также исчез, а через 30 лет в Салем приехал его сын-самозванец, точная копия отца. Он предъявил права на отцовский особняк и в конечном счете получил его, поскольку под всеми предоставленными документами стояла подлинная подпись Саймона Орна. Иедедия Орн жил в Салеме вплоть до 1771 года, когда преподобному Томасу Барнарду пришло некое письмо от жителей Провиденса, после чего Орн незаметно уехал из города в неизвестном направлении. В институте Эссекса, в судебных архивах и канцелярии города сохранилось немало свидетельств об этих странных личностях. от безобидных документов на земельную собственность и купчих, до обрывочных сведений весьма провокационного характера. В судебных протоколах слушаний по обвинениям в колдовстве нашлось четыре или пять явных указаний на Хатчинсона, Орна и Карвина. Например, некая Гефсиба Лоусон 10 июля 1692 года заявила под присягой судье Готтерну. что в лесу за домом мистера Хатчинсона собираются сорок ведьм и черный человек. А некая Эмми Тихау на слушании 8 августа того же года сказала Джей Би, преподобному Джорджу Б. Роузу, в присутствии судьи Гэдни, что мистер Г. Б. в ту ночь поставил дьявольское клеймо на Бриджит С., Джонатана А., Саймона О., Деливеренс У., Джозефа К., Сьюзан П., Мехитабль К. и Дебору Б. Кроме того, сразу после исчезновения Хатчинсона обнаружился каталог его жуткой библиотеки и незаконченный текст, записанный неизвестным шифром. Уорд попросил снять для него фотостатическую копию, и как только получил ее, без промедления приступил к расшифровке. В сентябре его работа приобрела неистовый или лихорадочный характер, а к октябрю или ноябрю ему удалось подобрать ключ к шифру. Но впоследствии никто так и не узнал, преуспел он в этом деле или нет. Однако самый живой интерес Чарльза Уорда вызвали материалы по Уорну. Анализ почерка очень скоро подтвердил то, что и так следовало из его письма к Кервину. Саймон Орн и его сын, и Дедия — один человек. Как Орн писал своему другу, оставаться в Салеме было небезопасно, поэтому он решил отправиться в тридцатилетнее заграничное путешествие и вернуться за своим имуществом уже представителем нового поколения. Орн, по-видимому, тщательно уничтожил всю прежнюю переписку — Однако сознательным гражданам, которые в 1771 году приняли ряд решительных мер, удалось отыскать несколько старых писем и бумаг, вызвавших у них удивление. Среди таинственных формул и диаграмм, начертанных рукой Уорна и других, которые Уорд сразу переписал или сфотографировал, было одно в высшей степени загадочное письмо, написанное каллиграфическим почерком. Молодой исследователь без труда признал в нем руку своего предка Джозефа Кервина. Листок, этот, хоть и недатированный, явно не имел отношения к переписке Сорном, письмо из которой конфисковали в Провиденсе перед налетом. По некоторым свидетельствам, содержавшимся в самом письме, Уорт отнес его примерно к 1750 году. Полагаю, будет весьма уместно привести текст целиком, дабы у слушателя сложилось представление о стиле и слоге человека со столь темной и жуткой историей. Письмо адресовано Саймону, однако имя это отовсюду выморали. То ли Кэрвин, то ли сам Уорн, Уорд так и не уяснил. Провиденс, 1 мая. «Брат мой!» Старинный и почтенный друг мой, да славится имя того, чьему извечному могуществу мы служим. Сейчас только я наткнулся на нечто о последних пределах, что вам тоже знать полезно и должно. Я не могу последовать за вами, ибо возраст мне всего не дозволяет. Тем паче в Провиденсе благосклоннее относятся ко всему необычному и странному, нежели в Салеме, где на подобных нам давно объявили охоту. Будучи морской торговлей, зело занят, я вашему примеру последовать не в силах. К тому же, сокрытая под фермой моей в Потакете, не станет дожидаться моего возвращения под новым именем. Однако к лишениям я не готов, как уже говорил вам, и давно о путях возврата помышляю. Минувшей ночью прочел я слова, призывающие Йоггесототе. Сототе. И впервые увидел лик, описанный уибан Шакабау в его... прочерк. Оно сказала, что ключ запрятан в третьем псалме Либердамнатус. Когда солнце в пятом доме будет Сатурн в Трине, нарисуйте огненную пентаграмму и трижды девятый стих повторите. Он и стих читайте на каждое воздвижение и в канун Дня Всех Святых. Тогда в потусторонних сферах зародится он. Из старого семени родится тот, кто оглянется в прошлое, не зная чего ищет. Сие, однако, будет в туне, ежели к тому времени не подготовим наследника и соли, или же хотя бы верного способа сии соли изготовлять. Необходимых шагов я до сих пор не предпринял и мало пока что собрал. Добыть все нужное оказалось нелегко. Я уже погубил десятки живых экземпляров, а все новые потребны, хотя я неустанно нанимаю моряков в Ост-Индии. Местные жители начинают любопытствовать, но я их не подпускаю. Аристократы много любопытнее простонародья и о моих делах могут несравнимо обстоятельнее рассказывать, тем паче их слову верят. Парсон и Мэрит уже что-то разболтали, но опасности по Коле нет. Химические препараты добываю без труда. В городе есть хорошие аптекари, доктор Боуэн и Сэм Керю. Я прилежно следую всем указаниям Боррелия и Абдула аль -Хазреда. Что сумею получить я, то получите и вы. А пока ждете, не забывайте читать слова, кои я вам посылаю. Записаны они верно, однако ежели хотите сами его увидеть, Используйте Писание из прочерк, кое прикладываю к сему письму. Повторяйте стихи каждое воздвижение и канун Дня Всех Святых, и коли не прекратите их читать, однажды к нам явится тот, кто оглянется и применит соли, каковые мы ему оставим. Книга Иова, глава 14, стих 14. «Безмерно радуюсь, что вы смогли вернуться в Салем, и надеюсь в скором времени вас повидать. У меня хорошие скакуны, я подумываю приобрести экипаж. В Провиденсе уже один есть у мистера Мэрита, хотя дороги здешние сквернее некуда. Если надумаете отправиться в путешествие, заезжайте ко мне. Из Бостона можно добраться по почтовой дороге через Детхэм, Рентам и Этлборо». Во всех городах хорошие постоялые дворы имеются. В Рентоме останавливаетесь лучше у мистера Балькома. Перины у него мягче, чем у Хэтча, зато у последнего лучше кормят. У Потакетского водопада поверните на Провиденс и езжайте мимо постоялого двора мистера Сайлса. Мой дом стоит против таверны Эпенет Олни, рядом с Таун-стрит. Первый дом на северной стороне Олни-корта. От Бостона сюда примерно сорок четыре мили езды. За сим прощаюсь, ваш добрый друг и брат Вальмон Сине Джозеф К. Мистеру Прочерк. Уильям Слейн Салем. Именно из этого письма, как ни странно, Уорд впервые узнал о точном местонахождении Карвоновского дома в Провиденсе. Ни одно из прежде найденных свидетельств такой точной информации не содержало. Открытие это было вдвойне поразительно еще и тем, что последний дом Кэрвина, построенный в 1751-м на месте старого, до сих пор стоял в Олнекорте и был хорошо знаком Орду по долгим прогулкам вдоль и поперек Стамперсхилла. Место это находилось в каких-то считанных кварталах от его собственного дома на вершине холма. И сейчас служило пристанищем негритянского семейства, услуги которого по стирке, уборке и чистке печных труб пользовались в округе большим спросом. Найти в далеком Салеме сведения о столь важном для семейной истории гнезде было очень удивительно для Уорда. Он решил осмотреть дом сразу по возвращении в Провиденс. Остальные строки, которые юноша принял за некую причудливую разновидность символизма, озадачили и смутили его, хотя он с восторженным замиранием сердца отметил знакомые слова из книги Иова. «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена». Глава десятая Юный Уорд вернулся домой приятно взбудораженным и следующее воскресенье провел за долгим и утомительным осмотром дома в Олнекорте. То был не особняк, а скромный, полуразвалившийся деревянный дом с двумя этажами и чердаком, какие часто строили в колониальную эпоху. Простая островерхая крыша, большая дымовая труба посередине и резная парадная дверь с веерообразным окном наверх. треугольным сандриком и элегантными дорическими пилястрами. Внешне дом почти не изменился, и Уорд чувствовал, что подобрался очень близко к зловещему предмету своих изысканий. Теперешние чернокожие обитатели дома, старик Эйза и его дородная жена Ханна, знали Уорда и очень любезно показали ему старинные интерьеры. К великому прискорбию юного исследователя от доброй половины изысканных украшений над каминами и резьбы на буфетах ничего не осталось. А деревянные панели и лепнина были покрыты пятнами, трещинами и сколами, а то и вовсе заклеены дешевыми обоями. В целом, можно сказать, что осмотр дома почти не помог Уорду в его исследованиях. но ему было приятно даже просто постоять в стенах, где жил его зловещий предок Джозеф Кервин. Он с замиранием сердца отметил, что кто-то тщательно стер со старинного дверного молотка его монограмму. С тех пор до окончания учебного года Уорд часами просиживал за расшифровкой фотостатической копии хатчиновской рукописи, и различными письменными свидетельствами о ранних годах жизни Джозефа Кервина. Первая никак ему не давалась, зато из последних он извлек немало полезных сведений и отсылок к другим доступным источникам. К июлю Чарльз Уорд решил съездить в Нью-Лондон и Нью-Йорк, где должны были сохраниться различные переписки тех лет. Путешествие это оказалось весьма успешным. Уорд нашел письма Феннеров с описанием налета на Патакетскую ферму, а также переписки Найтингейла и Тальбота, из которой он узнал о портрете Кэрвина, написанном прямо на деревянных панелях его библиотеки. Особенно Чарльза заинтересовал портрет. Вот бы узнать, как выглядел ужасный Джозеф Кэрвин. И юноша решил еще раз наведаться в старый дом. Под слоями истлевших обоев или старой краски могли сохраниться черты далекого предка. В начале августа он приступил к поискам и стал внимательно осматривать стены всех комнат, где могла помещаться библиотека злого колдуна. Особое внимание Уорд уделял большим резным панелям над каминами и примерно через час к вящему своему восторгу обнаружил на стене просторной комнаты на первом этаже, под несколькими слоями облупившейся краски, поверхность куда более темную, нежели остальные крашеные или обитые деревом стены. Осторожно поддев слой краски тонким ножом, Уорд понял, что наткнулся на большой, написанный маслом портрет. Взяв себя в руки, как подобает истинному ученому, Уорд отказался от попытки расковырять портрет ножом и ушел за профессиональной помощью. Через три дня он вернулся с многоопытным реставратором и художником мистером Уолтером Кей-Дуайтом, у которого была своя студия у подножия Колледж-Хилла. Сей умелый мастер, вооружившись нужными химическими веществами и инструментами, сразу принялся за работу. Прибытие странных гостей, разумеется, не на шутку встревожило старика Эйзо и его жену. поэтому им щедро заплатили за неудобства, связанные с нарушением привычного уклада жизни. День за днем, пока шла реставрация, Чарльз Уорд с растущим интересом вглядывался в черты и тени, возникающие из пелены векового забвения. Дуайт начал снизу, а поскольку портрет был почти в полный рост, лицо появилось еще не скоро. тем временем показался на свет темно синий плащ расшитый камзол короткие штаны из черного атласа и белые шелковые чулки стройный и подтянутый карван сидел на резном стуле на фоне окна из которого виднелись верфи и корабли. когда начала вырисовываться голова юноша увидел аккуратный парик и узкое спокойное невыразительное лицо, которое иуорду и художнику показалось смутно знакомым. Лишь по завершению работы, с потрясением вглядываясь в тонкие, бледные черты, заказчик и реставратор начали понимать, какую невероятную шутку сыграла кровь. Последнее движение острым скребком, последняя протирка маслом, и вот перед ними возник лик, который не видел света на протяжении полутора веков. В чертах зловещего пра-пра-прадеда пораженный Чарльз Уорд, любитель старины, узнал самого себя. Уорд показал обнаруженную диковинку родителям, и отец без колебаний решил выкупить картину, хоть она и была написана на деревянной панели. Сходство с его мальчиком, несмотря на существенную разницу в возрасте, было поразительным. Казалось, благодаря какому-то чуду природы Джозеф Кэрвин спустя полтора века обрел своего точного двойника. При этом миссис Уорт совершенно не походила на предка, хотя и припоминала в своем роду людей с похожими чертами. Находка ей очень не понравилась, и она посоветовала мужу не приносить портрет домой, а сжечь от греха подальше. Хотя до городских предрассудков ей не было никакого дела, В столь очевидном сходстве с Чарльзом миссис Уорд виделось что-то зловещее и жуткое. Мистер Уорд, однако, хозяин нескольких хлопкопределен в Риверпорте и долине реки Потакет, был человеком практичным и слушать женские благоглупости не стал. Портрет поразил его до глубины души, и мальчик, на его взгляд, вполне заслуживал такого подарка. Нечего и говорить, что мнение это нашло горячий отклик в сердце Чарльза Уорда, и уже через несколько дней мистер Уорд-старший нашел теперешнего владельца дома, маленького человечка с крысиными чертами и гортанным акцентом. Чтобы предупредить неизбежный поток елейных просьб и предложений, мистер Уорд сразу установил весьма привлекательную цену и купил деревянную панель вместе с каминной полкой и резными украшениями. Теперь оставалось лишь снять панель и перенести ее в дом Уордов, где ее должны были окончательно отреставрировать и установить над искусственным электрическим камином в кабинете или библиотеке Чарльза на третьем этаже. Самому Чарльзу поручили следить за этим переносом. 28 августа два искусных мастера из ремонтно-отделочной фирмы Крукера приехали в старинный дом. Под надзором юного Уорда осторожно сняли деревянную панель над камином и поместили ее в грузовик. За панелью оказалась голая кирпичная кладка дымовой трубы, а в ней квадратная ниша примерно в фут глубиной, располагавшаяся прямо за нарисованной головой Карвина. Юноша стало любопытно, для чего могла предназначаться такая ниша. Он подошел и увидел внутри, под толстыми слоями пыли и сажи, несколько пожелтевших листков бумаги, толстую записную книжку и волокна, истлевшей ткани. По-видимому, то была лента, которой все бумаги когда-то скреплялись. Сдув с них большую часть пыли и золы, Уорд взял в руки блокнот и прочел надпись на обложке, начертанную хорошо знакомым почерком. Дневник и заметки Джос Кэрвина, Гражд Провиденса, а ранее Салема. Восхищенный и завороженный своей находкой, Уорд показал книжку о задаченном рабочем. Их свидетельства не подлежат сомнению. На них-то доктор Уиллет и построил теорию о том, что Уорд не был безумен, когда в его поведении появились значительные перемены. Все остальные бумаги также были заполнены подчерком Кэрвина, и одна из них показалась Уорду особенно удивительной, ибо заглавие гласило «Тому, кто придет мне на смену, о преодолении времени и пространств». Текст на втором листке был зашифрован. Уорд понадеялся, что ключ к шифру тот же самый, который использовал Хатчинсон, и который ему до сих пор не удалось разгадать. Третий, и здесь наш юный исследователь возликовал, явно содержал ключ к шифру. Четвертый и пятый были адресованы соответственно господину Эдв Хатчинсону и господину Иедеди Горну, Либо же наследникам или их представителям. Шестой и последний листок носил следующее заглавие. Жизнь и путешествия Джозефа Кервина между 1678 и 1687 годами. Где он побывал, где останавливался, что видел и чему научился. Глава 11. Тут мы подошли к периоду, который психиатры академической школы считают началом безумия Чарльза Уорда. Найдя дневник и бумаги, юноша сразу же заглянул внутрь и, очевидно, прочел там нечто глубоко его поразившее. В самом деле, показывая рабочим заглавие, он словно бы нарочно не давал им прочесть сами тексты, а потом взялся за работу с таким волнением и ретивостью, каковы не может объяснить даже историческая ценность находки. Родителям он сообщил новость почти смущенно, Будто бы хотел передать свой восторг от совершенного открытия, но самих бумаг не показывать. Он даже не продемонстрировал им заглавий, только сказал, что обнаружил кое-какие документы Джозефа Кэрвина, главным образом зашифрованные, которые необходимо внимательно изучить, прежде чем делать какие-либо выводы об их истинном значении. Рабочим же Уорд показал находки лишь потому, что те проявили к ним живой интерес — и подозрительная скрытность с его стороны послужила бы только лишним поводом для слухов. В тот вечер Чарльз Уорд, заперся в своей спальне, и приступил к изучению дневника и бумаг. Село и взошло солнце, а он все читал и читал. Когда мать попыталась войти и узнать, что происходит, Уорд настоятельно попросил не тревожить его и приносить еду в комнату. Днем он лишь ненадолго вышел из спальни, чтобы проследить за установкой панели с портретом в его кабинете. Следующей ночью он спал лишь урывками, не раздеваясь, и в минуты бодрствования лихорадочно трудился над расшифровкой текстов. Утром миссис Уорд заметила, что сын работает над фотостатической копией рукописи Хатчинсона, которую он много раз ей показывал. Впрочем, он солгал ей, что ключ Кэрвина к этому шифру не подходит. Днем он отложил работу и завороженно следил, как мастера заканчивают установку портрета над весьма правдоподобной имитацией камина. Тот немного выпирал из северной стены, как будто сзади помещалась дымовая труба, и боковые стенки обили такими же деревянными панелями, какими была оформлена вся комната. Сам портрет повесили на петли, так что сзади образовался своего рода стенной шкаф. После ухода мастеров Чарльз перенес все бумаги в кабинет и сел прямо напротив портрета, то и дело переводя взгляд с шифра на изображение предка, взиравшего на него из глубины веков. Казалось, это какое-то волшебное зеркало, состарившее его собственный облик. Родители, вспоминая поведение Чарльза в тот период, предоставили потом немало любопытных подробностей о политике утаивания, которой стал придерживаться их сын. Например, он и не думал прятать свою работу от слуг, справедливо полагая, что тем не по силам разобраться в замысловатой и архаичной каллиграфии Кэрвина. С родителями, однако, Чарльз был куда более скрытен. Зашифрованные тексты Например, с названием «Тому, кто придет мне на смену». Или бумажки с россыпью неизвестных символов он не прятал, а все остальное, стоило кому-то войти, тотчас прикрывал чистым листком. Ночью он хранил бумаги под замком в резном антикварном шкафчике и туда же складывал всю работу, отлучаясь из кабинета даже на несколько минут. Довольно скоро Чарльз вернулся к прежним привычкам и режиму работы, Разве что перестал подолгу гулять и забросил все остальные увлечения. Школа нагоняла на него скуку. Чарльз теперь учился в последнем классе, и он часто говорил, что не собирается поступать в университет. Ему якобы предстояли куда более важные исследования, открывающие перед ним такие необозримые просторы для познания и самосовершенствования, какие не в состоянии предоставить ни один университет. Разумеется, лишь человек и без того нелюдимый, книжный и чудаковатый мог долгое время вести подобный образ жизни и не вызывать подозрений. Уорд от природы был замкнутым и горячо увлеченным наукой юношей, а потому его родители не столько удивились, сколько опечалились полному затворничеству сына. Однако же и матери, и отцу показалось странным, что Чарльз не желает показывать им находок из тайника Кэрвина и ничего не рассказывает об успехах по расшифровке текстов. Эту скрытность сам Чарльз объяснял желанием дождаться окончательных результатов. Но недели шли, работа не сдвигалась с места, и между юношей и его родителями стало возникать напряжение, усиливаемое неприязнью матери ко всему, что касалось Джозефа Кервена. В октябре Уорд вновь начал посещать библиотеки, но история и древности его больше не увлекали. Видовство и магия, оккультизм и демонология — вот чем интересовался теперь юный исследователь. Когда выяснилось, что источники Провиденса ничего нового ему открыть не могут, Уорд сел в поезд на Бостон и там припал к щедрому источнику знаний в богатой библиотеке на копле Сквер. а затем в Гарвардской библиотеке Уидонера и Сионской исследовательской библиотеке в Бруклине, где хранилось немало редких текстов по библейской тематике. Кроме того, Уорд не жалел денег на новые книги и скоро установил в кабинете дополнительные стеллажи для оккультной литературы. Во время рождественских каникул юноша совершил несколько поездок в другие города, включая Салем, где изучал кое-какие архивы в Институте Эссекса. Примерно в середине января 1920 года в поведении Уорда стало проскальзывать явное ликование, природу которого он ничем не объяснял. Родители заметили, что он больше не работает над шифром Хатчинсона, а тратит все время на химические опыты и изучение архивов. приспособив для первых пустующую комнату на чердаке и прочесывая всю доступную демографическую статистику Провиденса. Допрошенные местные аптекари предоставили следствию весьма любопытные, но ничего не объясняющие списки веществ и инструментов, которые он закупал. Однако служащие легислатуры, ратуши и различных библиотек без труда называют второй предмет его изысканий. То была могила Джозефа Кэрвина, с надгробия которой горожане прошлых веков осмотрительно стерли имя. Постепенно в семье Уордов росло убеждение, что с их сыном творится неладное. Интересы Чарльза и раньше незначительно менялись, но эта скрытность и полное погружение в какие-то зловещие исследования были не нехарактерны даже для него. В школе он почти не занимался, И хотя ни одного экзамена еще не провалил, всем было очевидно, что от его прежнего усердия и прилежания не осталось и следа. Теперь его заботило совсем другое. В свободное от химических опытов время Чарльз либо сосредоточенно изучал архивы кладбищ, либо безотрывно читал оккультную литературу. Под неизменным присмотром своей почти точной копии Джозефа Кервена кратчего глядевшего на него с большой панели над искусственным камином. В конце марта Уорд стал не просто изучать кладбищенские архивы, но и бродить по различным древним погостам Провиденса. Причина выяснилась позднее, когда служащие городской ратуши сообщили следствию, что Уорд, по-видимому, обнаружил ключ к разгадке этой тайны. Цель его поисков внезапно изменилась. он стал разыскивать могилу не Джозефа Карвина, а некоего Нафта Лифилда. Вскоре и этой перемене нашлось объяснение. Следователи подняли те же бумаги, что изучал Уорд, и наткнулись в них на короткую архивную запись о похоронах Джозефа Кервина, которую заговорщики забыли уничтожить, и в которой говорилось, что... Свинцовый гроб закопали в десяти футах на юг и пяти футах на запад от могилы Нафталифилда на Кладб. Отсутствие названия кладбища сильно усложняло поиск, и могила Нафталифилда могла показаться столь же недостижимой целью, что и могила Кервина. Однако надписи с этого надгробия, по крайней мере, никто не стирал, и даже если архивные записи тех лет не уцелели, При большом желании ее можно было найти, просто прочесывая старые кладбища. Следователи выяснили, зачем Уорт наведывался на погосты и почему обошел вниманием церковь святого Иоанна, прежде называвшуюся Королевской церковью, а также древнее конгрегационалистское кладбище на Суон-Пойнт. В единственной сохранившейся архивной записи Анафталифилде, умершем в 1729 году, Говорилось, что он был баптистом. Глава 12 В конце апреля Уорд-старший обратился за помощью к доктору Уиллету. Он предоставил ему все сведения о Джозефе Кервине, какие только успел выудить из сына, пока тот окончательно не замкнулся в себе, и попросил врача поговорить с Чарльзом. Беседа эта не принесла плодов. Вылет постоянно чувствовал, что скрытный юноша прекрасно владеет собой и имеет дело с чем-то поистине важным, о чем не станет распространяться ни при каких обстоятельствах. Зато из его слов врачу хотя бы стало понятно, от отчего Уорд так странно ведет себя последнее время. Будучи юношей замкнутым и немногословным, он все же с охотой говорил о своих изысканиях, однако предмета их так и не открыл. Он утверждал, что в бумагах его предка якобы содержались некие весьма важные научные сведения, главным образом зашифрованные, по значимости своей сравнимые только с открытиями Роджера Бекона, а то и превосходящие их. Однако сами по себе, в отрыве от области человеческих знаний, полностью забытые в наши дни, они лишены всякого смысла. Если явить их миру сейчас, миру, вооруженному лишь современными научными методами, это принизит их значимость и лишит всякого очарования. Дабы они заняли заслуженно высокое место в истории человеческой мысли, необходимо сначала соотнести эти открытия с научным контекстом того времени. Этой-то задачей и посвятил себя Уорд. Он пытался как можно быстрее ознакомиться с забытыми науками прошлого, глубокими познаниями, в которых должен владеть всякий, кто хочет правильно истолковать наследие Джозефа Карвина, а затем, наконец, представить эти открытия ученому миру во всей их полноте и колоссальности. Открытие столь революционное, что даже Эйнштейну еще не удавалось так кардинально перевернуть человеческие представления об устройстве мира. Что же касается поисков могилы, Уорд и не думал утаивать их от Уилета, то на изувеченном надгробии Джозефа Кервена должны были сохраниться некие мистические символы, которые заговорщики по невежеству своему забыли стереть, и которые могли оказаться решающей подсказкой к разгадке таинственного шифра. Кервен по разумению Уорда тщательно оберегал свою тайну, и все сведения о ней изложил при помощи крайне замысловатой системы символов. Когда доктор Уиллет попросил ознакомиться с таинственными бумагами, Уорт попытался охладить его интерес демонстрацией фотостатической копии рукописи Хатченсона и загадочных диаграмм Уорна. Но в конце концов показал Уиллету и дневник, и зашифрованный текст с зашифрованным же заглавием, и испещренное формулами послание тому, кто придет мне на смену. Доктор все равно не смог бы разобраться в непонятных символах и значках. Дневник он нарочно открыл на самой безобидной странице, просто чтобы показать вылету каллиграфический почерк своего предка. Врач внимательно изучил замысловатую вязь и быстро убедился в подлинности документа. Почерк и слог, несомненно, свидетельствовали о том, что автор родился в 17 веке, хотя и застал существенную часть века 18 -го. Содержание текста было весьма тривиальным, и Уэллет запомнил лишь небольшой фрагмент. Среда, 16 октября 1754 года. Мой корабль бдительный сегодня вышел из Лондона с двадцатью новыми матросами из Ост-Индии, испанцами с Мартиники и двумя голландцами из Суринама на борту. Голландцы хотят дезертировать, ибо до них дошли слухи о моих плаваниях. Но я попробую уговорить их остаться. Для мистера Найта Декстера везу 120 рулонов камлота, 100 рулонов тонкого камлота разных цветов, 20 рулонов синей байки, 100 рулонов шалуна, 50 рулонов коломянки, по 300 рулонов чесучи и грубого индийского хлопка. Для мистера Грина 50 галлоновых котлов, 20 грелок, 15 противеней для выпечки, 10 коптилен. Для мистера Перего набор шил, для мистера Найтингейла 50 стоп лучшей пищевой бумаги, 13 на 8 дюймов. Прошлой ночью трижды прочел Саваоф, однако же ничего не добился. Нужно расспросить мистера Хэ из Трансильвании, хотя нынче с ним трудно связаться. Зело неясно, что ему мешает разъяснить мне то, чем он благополучно занимается без малого сто лет. От Саймона за пять недель ни слова, но скоро надеюсь получить от него весточку. Когда на этих строках доктор Уиллет хотел перевернуть страницу, Уорд тут же выхватил дневник у него из рук. Едва ли не вырвал силой. И доктор успел увидеть на следующей странице лишь первые два предложения. Они, как ни странно, надолго запечатлелись в его памяти. Стих из «Либердамнатус» надлежит пять раз прочесть на воздвижение и четыре в канун Дня Всех Святых. Тогда из потусторонних сфер, если сие правильно сотворить, придет он и оглянется в прошлое. Для сего надобно приготовить соли или сырье для их приготовления. Больше Уиллет ничего не разглядел, но строки эти от чего то придали новую зловещую выразительность портрету Джозефа Кервина, взиравшего на них с северной стены. Еще долгое время Уиллета не покидало обманчивое чувство, по крайней мере, разум уверял его, что оно обманчиво, будто человек на картине пытается следить, если не следит по-настоящему, за передвижениями Чарльза Уорда по комнате. Прежде чем покинуть кабинет, Уэллетт подошел к портрету и внимательно изучил его, запомнив каждую мельчайшую черточку на таинственном бледном лице, вплоть до едва заметных шрамов и небольшой ямочки над правым глазом. Художник Космо Александр решил, Уэллетт был достоин страны, что породила великого Генри Реберна и не менее достойным учителем блистательного портретиста Гилберта Стюарта. Вняв заверением врача, что душевному здоровью Чарльза ничто не угрожает и что он занят исследованиями, которые действительно могут принести весьма заметные плоды, заботливые родители довольно спокойно отнеслись к решению сына не поступать в университет. Он убедил их, что занят куда более важной работой и признался, что в следующем году хочет совершить поездку за границу, дабы ознакомиться там с некоторыми научными трудами, недоступными в Америке. Уорт старший, хоть и счел последнее желание сына абсурдным, мальчику-то 18 лет, все же не стал настаивать на поступлении Чарльза в университет. Словом, после не слишком блестящего окончания школы Моисея Брауна, Чарльз на три года посвятил себя изучению оккультных наук и прогулкам по кладбищам. Он прослыл чудаком и нелюдимым, совершенно пропав из вида друзей и семьи. Все свое время он посвящал работе и только время от времени ездил в другие города изучать архивы. Однажды он отправился на юг, чтобы побеседовать с каким-то странным мулатом, жившим на болоте, героем любопытной газетной заметки, а вскоре после этого наведался в деревушку Адерондакс. жители которые по слухам, регулярно устраивали ритуальные танцы и жертвоприношения. Но поездку в Старый Свет, о которой он так мечтал, родители ему по-прежнему запрещали. Достигнув совершеннолетия в 1923 году и получив в наследство небольшой капитал от деда со стороны матери, Уорд принял решение, наконец, совершить заветное путешествие по Европе. О предполагаемом маршруте он почти ничего не говорил, только сказал родителям, что научные изыскания могут завести его в самые разные места, откуда он непременно будет писать им подробные письма. Поняв, что сына не остановить, они прекратили сопротивление и решили помочь, чем удастся, так что в июне юноша уже отплыл в Ливерпуль. Родители проводили его до Бостона, где стояла на пристани белая звезда в Чарльстоне, и махали кораблю, пока тот не скрылся из виду. Вскоре от Чарльза пришло письмо, что он благополучно добрался и снял хорошие апартаменты на грейт рассел стрит Лондон, где и планировал оставаться, избегая встреч с друзьями семьи, покуда не исчерпает ресурсы британского музея по определенной теме. О своей жизни Чарльз писал мало, потому что писать было не о чем. Изучение документов и эксперименты отнимали все его время. В одной из комнат он устроил себе лабораторию. То, что сын ничего не писал о прогулках по великолепному древнему городу с манящими очертаниями куполов и колоколен на горизонте, затейливыми переплетениями улиц и переулков, с которых неожиданно открывались захватывающие дух виды, послужило его родителям верным признаком того, что новые интересы полностью захватили его разум и мысли. В июне 1924 года Чарльз прислал родителям короткое письмо, в котором сообщил, что отправляется в Париж, куда до сих пор ездил лишь ненадолго и исключительно с целью посетить национальную библиотеку. На протяжении трех месяцев от Чарльза приходили только почтовые открытки. Он поселился на Рю-Сен-Жак и упоминал редкие манускрипты, найденные им в частной библиотеке неназванного коллекционера. Новых знакомств Чарльз не заводил, а бывавшие в Париже друзья семьи его там не видели. Потом наступила долгая тишина, а в октябре пришла открытка из Праги. Чарльз приехал в Чехословакию с целью проконсультироваться у некоего загадочного старика, последнего на свете обладателя каких-то средневековых тайн. Он дал родителям свой адрес в новом городе и заявил, что до января никуда оттуда не уедет. В конце зимы пришло письмо из Вены. Чарльз был там проездом и направлялся на восток страны, куда его пригласил давний знакомый по переписке, Такой же любитель оккультных наук. Следующая открытка пришла из Клужа, Трансильвания. Уорд сообщил родителям, что значительно приблизился к достижению своей цели. Он собирался посетить барона Ференци, чей замок находился в горах к востоку от Ракуси, и велел писать ему в Ракуси на имя сего почтенного господина. Неделю спустя пришла еще одна открытка, Хозяин имения прислал за ним экипаж, и Чарльз отбывает в горы. Долгое время от него совсем не было весточек, и на частые письма родителей он ответил только в мае, сообщив, что летом не сможет встретиться с ними ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Риме. Уорды обдумывали поездку в Европу. «Исследования, — писал Чарльз, — не позволяют ему отлучаться из дома», а в замке барона Ференции гостей не принимают. Он стоит на утёсе среди заросших дремучими лесами гор, а само место пользуется такой дурной репутацией у местных жителей, что нормальным людям там будет в высшей степени неуютно. Больше того, сам барон едва ли понравится воспитанным и консервативным аристократам из Новой Англии. В его манерах и поведении слишком много странностей, и ему столько лет, что даже написать страшно. Уорд посоветовал родителям дождаться его возвращения в Провиденс, скучать оставалось недолго. Однако домой он вернулся лишь в мае 1926 года, вслед за несколькими почтовыми открытками, в которых предупреждал о своем приезде. Его корабль «Гомер» тихо вошел в бухту Нью-Йорка После чего Чарльз сел на автобус и отправился в дальнюю дорогу до Провиденса, впервые за четыре года упиваясь видами родной Новой Англии. Мимо проплывали зеленые холмы, цветущие сады и белые города весеннего Коннектикута. Когда автобус въехал в род айленд сердце Чарльза Уорда застучало быстрее при виде необыкновенной красоты золотистого весеннего дня. А потом, несмотря на страшные глубины тайных знаний, которые Чарльзу пришлось изведать, зашлось от радости и восторга на подъезде к родному Провиденсу. На площади, где пересекались Броуд, Уэйбоссет и Эмпайр-стрит, его взору открылись знакомые, милые сердцу дома, колокольни и шпили родного города, объятые алым пламенем заката. На подъезде к вокзалу, что стоит за зданием гостиницы Билдмор, Чарльз с любопытством вытянул шею, глядя на заставленный домиками зеленый холм на другом берегу реки и высокий колониальный шпиль первой баптистской церкви, сияющий нежным розовым светом на фоне свежей весенней зелени крутого склона. Ах, старый Провиденс! Именно этот город и его загадочная – Освещённая веками история сделали Чарльза таким, каким он был, а после привели к удивительным чудесам и тайнам, подлинные глубины которых оказались не подвластны ни одному прорицателю. Именно здесь жила магия, чудесная или ужасная, к встрече с которой он готовился все эти годы, путешествуя по миру и читая запретные книги. Кэп промчал его по пост-офис-сквер, позволив одним глазком взглянуть на реку, старое здание рынка, бухту и крутую извилистую уотерман стрит над которой сияли маня на север залитые розовым светом ионические колонны и огромный купол научной церкви Христа. Потом еще восемь кварталов вдоль любимых старинных домов и милых кирпичных тротуаров, по которым так часто ступали его детские ножки. И вот, наконец, слева от Чарльза показался белый фермерский домик, а справа белое классическое крыльцо и элегантный фасад большого кирпичного особняка, где он родился. Спустились сумерки, и Чарльз Декстер Уорд вернулся домой. Глава тринадцатая Школа психиатров, настроенная чуть менее консервативно, нежели школа доктора Лаймана, считает это путешествие в Европу началом душевной болезни Уорда. Уезжая из дома, он был еще совершенно здоров, но по возвращении характер и поведение юноши претерпели катастрофические изменения. Однако доктор Уиллетт не согласен и с этой гипотезой. Позднее с ним произошло еще что-то. Некоторые новые странности в манерах Уэллит приписывает тому факту, что за границей Уорд практиковал различные сомнительные ритуалы, однако было бы глупо утверждать, что они подорвали его душевное здоровье. Хоть Уорд значительно повзрослел и возмужал за время странствий, его организм все еще нормально реагировал на внешние раздражители, и во время бесед с юношей — Доктор Уиллет отметил его необычайную выдержку и душевное равновесие. Ни один безумец даже на самой зачаточной стадии болезни не смог бы так долго притворяться нормальным. Однако поводом для подозрений психиатрам послужили странные звуки, доносившиеся днем и ночью из лаборатории Уорда на чердаке, где он проводил почти все свое время. То были неразборчивые причитания, напевы, и ритмичные громогласные молитвы, и хотя произносил их всегда голос Уорда, слышалось в нем какое-то новое звучание, от которого у любого свидетеля невольно мороз шел по коже. Заметили также, что Ниг, любимый всем семейством старенький кот, от определенных интонаций в голосе хозяина ощеривался и выгибал спину. Кроме того, из лаборатории временами доносились весьма странные запахи, Порой отвратительные и тошнотворные, но чаще приятные и неуловимые, словно бы навевавшие чудесные сны и видения. Почуяв их, люди вдруг представляли себе бескрайние виды со странными холмами или улицами, уходящими в бесконечность, по обеим странам которых стояли сфинксы и гиппогрифы. По возвращении домой уорд не возобновил прогулок по городу, однако без конца читал привезенные из Европы книги. Родителям он говорил, что европейские источники информации открыли перед ним новые, недоступные прежде возможности, которые сулят обернуться в будущем великими открытиями. Повзрослевший и возмужавший он стал еще более походить на Джозефа Кервена, портретом которого доктор Уиллет частенько любовался после визитов к Чарльзу, восхищаясь поразительным сходством и подмечая, что лишь странная ямочка над правым глазом Карвина отличает давно почившего колдуна от юного Уорда. Визиты эти, на которых настаивали родители, весьма озадачивали самого доктора. Юноша никогда не отталкивал Уиллета, однако тот чувствовал, что не может добраться до самой сути его скрытной души. Часто доктор Уиллет подмечал в кабинете странные вещи. Маленькие восковые фигурки причудливых форм или полустертые круги, треугольники и пентаграммы, начертанные мелом посреди большой комнаты. По ночам в этих стенах гремели зловещие ритмичные заклинания, так что очень скоро из дома стали уходить слуги, а по городу поползли слухи о безумии юного Уорда. В январе 1927 года случилось нечто необычайное. Около полуночи, когда Чарльз вновь декламировал загадочные строки, отдававшиеся жутким эхом в стенах особняка. С бухты вдруг подул странный ледяной ветер, а земля едва ощутимо задрожала. Это почувствовали все жители близлежащих кварталов. В то же время шерсть на спине кота встала дыбом, а на милю вокруг неистово залаяли собаки. Затем разразилась страшная гроза, каких в это время года не бывает, и грянул такой гром, что мистеру и миссис Уорд почудилось, будто молния ударила прямо в особняк. Они бросились наверх посмотреть, не повреждена ли крыша, но у входа на чердак их встретил Чарльз, бледный, решительный и зловещий, с смесью ликования и печали на лице. Он заверил их, что молния в дом не попала, а гроза скоро закончится. Родители на миг остановились и бросили взгляд в окно. В самом деле он был прав. Молнии сверкали все дальше и дальше от провиданса, а деревья перестали гнуться на странном ветру. Гром перешел в низкое рокотание, а потом и вовсе стих. Показались звезды, и ликование во взгляде Чарльза Уорда наложило странную печать на его лицо. В течение примерно двух месяцев после того происшествия Уорд был общительнее, чем обычно, и проводил меньше времени в своем кабинете. Он живо интересовался погодой и зачем-то наводил справки о времени первых весенних оттепелей. Однажды мартовской ночью Уорд вышел из дома и вернулся только утром. Его бодрствующая мать услышала рокот двигателя у въезда для экипажей, и чьи-то приглушенные ругательства. Она выглянула в окно. Четыре темные фигуры вытащили из грузовика большой длинный ящик и внесли его в дом через черный ход. Затем на лестнице раздалось частое дыхание и тяжелые шаги. Потом что-то грохнуло на чердаке. Шаги спустились к выходу. Четверо неизвестных сели в машину и укатили прочь. На следующий день Чарльз, вновь заперся на чердаке, задернул все окна лаборатории шторами и начал работать над какими-то жидкими металлами. Дверь он никому не отпирал и упорно отказывался от всякой пищи. Около полудня с чердака донесся какой-то страшный грохот, а вслед за ним душераздирающий крик и глухой удар. Когда миссис Уорт взволнованно забарабанила в дверь, ее сын через какое-то время тихо ответил, что все нормально, и ничего плохого не случилось, а отвратительный запах, валивший из дверных щелей, абсолютно безвреден и, увы, необходим. Внутрь он пустить никого не может, но обязательно спустится к обеду. В нем, когда сверху перестало доноситься странное шипение, Чарльз наконец-то появился. Он был в весьма растрепанных чувствах и заявил, что никто и ни при каких обстоятельствах не должен входить в его лабораторию. Это, как оказалось, было началом новой политики затворничества. Отныне ни одному человеку не разрешалось посещать загадочную мастерскую на чердаке и прилегающее к ней помещение, которое он сам вычистил, обставил простой мебелью, и превратил в свое неприкосновенное жилище и спальню. Сюда же он перенес книги из библиотеки, пока не купил себе бунгало в Потакете и не переехал туда вместе со всей литературой и оборудованием. В тот день Чарльз Уорд первым взял вечернюю газету и словно бы по чистой случайности оторвал ни с одной страницы. Позже доктор Уиллет, узнав от родственников точную дату, зашел в редакцию и попросил сохранившийся экземпляр. На месте оторванного клочка была небольшая заметка следующего содержания. На северном кладбище застали врасплох ночных гробокопателей. Роберт Харт, ночной сторож Северного кладбища, сегодня утром обнаружил в самой старой части владений грузовик и группу из нескольких человек, которых спугнул своим появлением, не дав им совершить задуманное злодеяние. Это произошло в 4 утра. Внимание Харта внезапно привлек звук работающего мотора за сторожкой. Выйдя на разведку, он заметил на главной аллее большой грузовик. Однако подойти к нему не успел. Шорох гравия под его ногами спугнул нарушителей. Они поспешно спрятали в кузов большой ящик и уехали. Поскольку ни одна могила повреждена не была, сторож сделал вывод, что они приехали не выкапывать, а наоборот закапывать. По всей видимости, преступники давно орудуют на кладбище. Харт обнаружил большую яму на участке Амесси Филд, вдали от дороги, где надгробия. за давностью лет почти не сохранились. Яма по размерам и глубине соответствующая могиле была пуста, и на этом месте, судя по архивам кладбища, никогда никого не хоронили. Сержант Райли со второго полицейского участка осмотрел место и пришел к заключению, что яму выкопали коварные и безнравственные контрабандисты, искавшие надежный тайник для хранения нелегально перевезенных спиртных напитков. Судя по оставленным следам, грузовик направился вверх по Рошамбу-Авеню, но судить однозначно сержант не берется. В следующие несколько дней родственники почти не видели Чарльза Уорда. Устроив на чердаке спальню, он совсем перестал выбираться оттуда, распорядился приносить еду к двери и не забирал ее, пока слуга не уходил. Монотонное чтение непонятных формул И напевы со странным ритмом регулярно повторялись, а иногда наверху звенело стекло, шипели химикаты, текла вода или ревела пламя. Возле двери порой стояли совершенно невообразимые и ни на что не похожие запахи. А когда юный анахарет все же выбирался из дома, однажды Чарльз ненадолго вышел в библиотеку за недостающей книгой, а в другой раз отправил курьера в Бостон за очередным таинственным изданием. Лицо и тело его были так напряжены, что окружающие невольно принимались строить догадки и распускать слухи. Словом, все происходящее было крайне подозрительно. Ни доктор Вылет, ни семья не знали, что думать и что предпринять. Глава четырнадцатая. 15 апреля эта история получила неожиданное продолжение. По сути своей ничего не изменилось, но странности в поведении Уорда стали настолько выраженными, что доктор Уиллет не мог не обратить внимания на эту перемену. На 15 апреля в том году пришлась Страстная Пятница, каковое обстоятельство слуги сочли зловещим знаком. а остальные, что вполне естественно, случайным и ничего не значащим совпадением. Днем юный Уорд начал громко повторять одни и те же строки, сжигая при этом некую пахучую смесь. Запах был настолько едким и резким, что быстро заполнил весь дом. Само же заклинание было отчетливо слышно за дверью, и миссис Уорд, с тревогой прислушиваясь к происходящему на чердаке, невольно запомнила незнакомые слова и по просьбе доктора Уиллета записала их на бумаге. Позже ученые сообщили Уиллету, что строки эти весьма напоминают мистические писания Элифаса Леви, таинственного ученого, которому удалось краем глаза увидеть пугающую бездну за пределами человеческого разумения. Пера Адонай Елоим, Адонай Егова». А данай сабаот метротону нагломатон вербум питоникум мистериум саламандрае конвентус цельворум антра гноморум да ли какое Алмон алмонсингибор геошуа евам вам заря над мик вени вени вени. Строчки эти звучали без остановки на протяжении двух часов, пока над всей округой не поднялся оглушительный собачий вой. О шуме, который они подняли, можно судить хотя бы потому, что заметки о взбесившихся собаках на следующее утро появились во всех городских газетах. Однако для обитателей дома Уорда все затмевал кошмарный запах, которым наполнились комнаты. Омерзительная, всепроникающая, ни на что не похожая вонь. Посреди этого смрада внезапно грянула молния, Если бы за окном была ночь, а не день, она могла бы и ослепить». Вслед за молнией зазвучал жуткий, незабываемый глаз. Поразительно глубокий и низкий, совершенно не похожий на голос Чарльза Уорда, он будто бы раздался с неба и сотряс весь дом. По меньшей мере двое соседей услышали его, даже несмотря на вой собак. Миссис Уорд, в отчаянии сидевшая под дверью лаборатории, с ужасом и содроганием узнала дьявольский глаз. Давным-давно Чарльз рассказывал ей о дурной славе этого голоса в оккультных книгах и о том, как он прогремел над проклятой фермой в Потакете в ночь убийства Джозефа Карвина. Ошибки быть не могло. Уж слишком ярко запомнились ей слова, произнесенные Чарльзом в ту пору, когда он еще открыто говорил о своих генеалогических исследованиях. На древнем забытом языке глаз вещал: Деес меес ехетбоэне доесев, дуэмаените маус. Примерно в это же время дневной свет ненадолго померк, хотя до заката оставалось еще больше часа. А к прежней его примешался второй запах, столь же чужеродный и невыносимый. Чарльз опять запричитал какие-то слова, и мать разобрала что-то вроде "и наш йоксотот хил гепс родак после чего раздалось оглушительное "я", а потом прозвучало нечто такое, от чего все пережитое на несколько минут стерлось из памяти миссис Уорд. Жуткий вой, прогремевший точно взрыв и постепенно сменившийся истерическим дьявольским смехом. Напуганная до полусмерти, но одурманенная желанием спасти свое дитя, миссис Уорд принялась отчаянно барабанить в дверь, однако ее никто не услышал. Она постучала снова и обмерла. Из-за двери донесся второй вопль, явно принадлежавший ее сыну, который слился с безудержным хохотом неизвестного существа. В следующий миг миссис Уорт лишилась чувств и до сих пор не может вспомнить, почему. Человеческая память иногда в высшей степени милосердна. Мистер Уорт вернулся из делового района города около шести вечера. Не найдя жены внизу, он обратился к слугам... И те испуганно сообщили ему, что она должно быть, сидит под дверью Чарльза, потому что оттуда доносятся еще более страшные звуки, чем обычно. Взлетев по лестнице, он увидел, что миссис Уорт распласталась в коридоре под дверью лаборатории. Плеснув холодной воды ей в лицо, мистер Уорт с облегчением наблюдал, как жена приходит в чувство и изумленно открывает глаза. И тут его пробила сильная дрожь, едва не ввергшая его в то же состояние, из которого он только что вывел жену. Из тихой лаборатории донеслись звуки приглушенного, напряженного разговора. Слов разобрать было нельзя, однако голоса внушали чистый ужас. Да, Чарльз и раньше читал какие-то странные заклинания, но те звуки не имели с этими ничего общего. Было ясно, что за дверью кто-то беседует или делает вид, что беседует. Интонации менялись от вопросительных к утвердительным. Один голос, несомненно, принадлежал Чарльзу, а второй был таким низким и гулким, что юноше вряд ли удалось бы изобразить нечто подобное. В нем слышались какие-то омерзительные, почти богохульные, нездоровые нотки, Словом, если бы не крик очнувшийся от обморока жены, который вывел его из оцепенения, Теодор Хоулэнд Уорт вряд ли смог бы и дальше хвастаться друзьям, что никогда не лишался чувств. Он схватил миссис Уорт на руки и быстро понес вниз, покуда она не успела расслышать страшную беседу за дверью. Однако ж, не настолько быстро, чтоб самому не различить кое-что, отчего его ноги опасно подкосились на лестнице. Крик миссис Уорт, по всей видимости, услышал не только он. Из-за запертой двери вместо приглушенной жуткой беседы донеслись первые отчетливые слова. Всего лишь взволнованный окрик Чарльза, который почему-то нагнал на его отца неописуемый ужас. Шш! Пишите! За ужином мистер и миссис Уорд посовещались и решили этим же вечером серьезно поговорить с сыном. Как бы важны ни были его исследования, это безобразие необходимо прекратить. Последние события не укладываются ни в какие рамки и несут угрозу порядку и душевному благополучию всех обитателей дома. Их юный сын, по-видимому, окончательно лишился рассудка. Нормальный человек не может издавать такие крики и вести вымышленные беседы неизвестно с кем. Всему этому надо положить конец, или миссис Уорд заболеет, а удерживать слуг в доме станет и вовсе невозможно. После ужина мистер Уорд встал из-за стола и начал подниматься по лестнице на чердак. На третьем этаже, однако, он услышал странные звуки из бывшей библиотеки сына. Кто-то разбрасывал книги, И неистово шуршал бумагами. Ступив на порог комнаты, мистер Уорт увидел своего сына, лихорадочно сгребающего книги всех форм и размеров. Выглядел Чарльз сосунувшимся, изможденным, и от звука отцовского голоса в испуге выронил всю охапку книг на пол. Подчинившись приказанию, Чарльз сел и какое-то время покорно выслушивал заслуженные упреки. Скандала не произошло. В конце лекции Чарльз признал правоту отца. Его крики, бормотания и запахи химикатов в самом деле никто не обязан терпеть. Впредь он обещает не создавать шума, но по-прежнему настаивает на полном своем уединении. Большая часть его дальнейшей работы все равно связана с изучением литературы, а для шумных ритуалов, проведение которых может стать необходимо, впоследствии он найдет другое место. Чарльз выразил глубокое раскаяние, что его работа стала причиной нездоровья матери, и пояснил, что разговор, услышанный родителями, был частью тщательно продуманной, символической системы, призванной создать определенный душевный настрой. Мудреная терминология, которой пользовался Чарльз, привела Уорда в замешательство, однако разговор этот внушил ему полную уверенность, что сын здоров и владеет собой. хоть и практикует весьма сомнительные ритуалы. Правда, никаких конкретных сведений от Чарльза он так и не добился, а когда тот собрал книги и ушел, мистер Уорт проводил его недоуменным и озадаченным взглядом. Неразгаданной осталась тайна гибели старого Нига, чей окоченевший труп нашли в подвале часом ранее. Глаза у кота были выпучены, рот раскрыт в испуганном оскале. одолеваемый любопытством отец взглянул на пустые книжные полки что же сын взял с собой на чердак в библиотеке юного исследователя царил полный порядок, поэтому не трудно было понять каких книг или хотя бы какого рода книг не достает на полках тут мистера уорда ждало странное открытие вся литература по оккультным наукам и химии была на месте. Чарльз забрал с собой лишь современные издания по истории, естественным наукам, географии, философии и литературе, а также подшивки некоторых газет и журналов. В читательских вкусах Чарльза произошла какая-то странная перемена. Мистер Уорд замер, переполняемый ощущением странности происходящего. Эта странность буквально теснила ему грудь, пока он крутил головой по сторонам, и пытался разобраться, что же тут неладно. А неладное чувствовалось и на уровне подсознательного, и на уровне вполне ощутимого, зримого. В библиотеке мистер Уорд сразу же заметил, что чего-то не хватает, и в конце концов его осенило. На северной стене все еще красовалась старинная резная панель из дома Волникорте. Однако с потрескавшимся и тщательно отреставрированным портретом Кэрвина случилась катастрофа. Время и неравномерный обогрев наконец сделали свое дело, и совсем недавно, на днях в комнате делали уборку, здесь произошло ужасное. Понемногу отставая от дерева, хлопья краски сворачивались в крошечные свитки и в конце концов со зловещей внезапностью опали на пол. Джозеф Кэрвин навсегда прекратил свою слежку за юношей, который на него так походил, и теперь лежал на полу тонким слоем серо-голубой пыли. Часть четвертая. Роковые перемены. Глава пятнадцатая. Всю следующую за страстной пятницей неделю родные видели Чарльза Уорда чаще обычного – Он без конца таскал книги из библиотеки в лабораторию. Действия его были бесшумны и разумны, однако мать с тревогой отмечала напряженный, загнанный взгляд сына и ненасытный аппетит. Чарльз постоянно отдавал повару новые и новые поручения. Доктору Уиллету рассказали о пятничных событиях, и на следующий четверг он долго беседовал с юношей в библиотеке, на северной стене которой больше не висел портрет Джозефа Кервина. Беседа, как и всегда, плодов не принесла, но Уиллет вновь готов был поклясться, что юноша совершенно здоров. Уорд опять говорил о грядущих великих открытиях, для которых ему, как воздух, необходима уединенная лаборатория. О портрете он ничуть не горевал, наоборот, отнесся к его внезапной гибели с юмором. что было весьма странно, учитывая, как радовался он сначала своей находки. Примерно на вторую неделю после Страстной Пятницы Чарльз стал часто и надолго отлучаться из дома. И однажды, когда старушка Ханна пришла в особняк Уордов забрать белье на стирку, она сообщила, что мистер Уорд-младший регулярно наведывается в их дом с большим саквояжем и зачем-то спускается в подвал. Хоть он всегда добр и любезен к ним, в последнее время мальчик сильно чем-то обеспокоен. Ей больно это видеть, поскольку она знает его с самого рождения. Еще одно донесение о действиях Чарльза пришло из Потакета, где его несколько раз подряд видели друзья семьи. Он регулярно наведывался на курорт и в для каноэ. Наведя соответствующие справки, доктор Уиллет узнал, что целью Чарльза всегда был огороженный берег реки, вдоль которого он уходил на север и возвращался очень нескоро. В конце мая с чердака вновь стали раздаваться ритуальные чтения, немедленно пресеченные мистером Уордом. Чарльз рассеянно пообещал, что больше это не повторится. Но однажды утром в лаборатории началось нечто весьма похожее на события Страстной Пятницы. Юноша пылко спорил и ругался с самим собой. Друг за другом последовало несколько громких криков, произнесенных на разные лады. Требовательных, умоляющих и непреклонных. Миссис Уорт взбежала по лестнице и замерла у двери в лабораторию. Она расслышала немногое, всего несколько слов. «Три месяца нужна кровь». И стоило ей постучать, как все звуки за дверью утихли. Когда отец позже устроил Чарльзу допрос, тот выразился весьма туманно. В сферах сознания неизбежны некоторые конфликты, решить которые под силу лишь опытному и умелому мастеру. Но он, так и быть, постарается перенести эти конфликты в другие области измерения. В середине июня случилось еще одно странное ночное происшествие. С раннего вечера в лаборатории что-то громыхало, и мистер Уарт уже собрался идти на разведку, когда все шумы внезапно стихли. В полночь, когда они с женой легли спать, а Дворецкий пошел запирать входную дверь, на подножье лестницы возник шатающийся Чарльз и жестами попросил выпустить его на улицу. Ни одного слова он не произнес, однако славный Йоркширид сразу заметил лихорадочный блеск в его глазах и неуемную дрожь в членах. Он открыл дверь и выпустил юного Уорда, однако на утро попросил у миссис Уорд расчета. Было что-то богопротивное во взгляде, которым смерил его Чарльз Уорд. Не пристало юным господам так смотреть на честных стариков. Дворецкий не пожелал остаться даже на ночь и сразу уехал. Миссис Уорд не стала ему мешать, но и большого значения его словам не придала. В ту ночь она долго не могла заснуть и слышала, как в лаборатории кто-то всхлипывает, ходит туда-сюда и вздыхает. То были звуки глубочайшего отчаяния, но не злости. Миссис Уорд давно привыкла прислушиваться к ночным шумам на чердаке. Тайна сына вытеснила из ее головы все прочие заботы и тревоги. На следующий вечер Чарльз, как и три месяца назад, выхватил газету из рук почтальона и ненароком потерял главный раздел. Об этом случае никто бы и не вспомнил, не предприми, доктор вылет попытку связать все в единое целое и найти в истории слабые звенья. В редакции «Джорнал» он нашел пропавший раздел и отметил в нем две заметки, могущие иметь значение для следствия. Вот они. И снова гробокопатели. Сегодня утром Роберт Харт, ночной сторож Северного кладбища, обнаружил, что кладбищенские воры опять взялись за свое. Они раскопали и разграбили могилу некоего Эзры Уидона, родившегося в 1740 году и умершего в 1824 согласно надписи на вырытом и расколотом надгробии. Работали воры лопатой, которую украли из сарая для инструментов. Каковым бы ни было содержимое этого старинного гроба, погребенного более века назад, все бесследно исчезло. Осталось лишь несколько прогнивших деревянных щепок. Все следы воры старательно замели, но один отпечаток все же удалось отыскать. Ботинок явно принадлежал человеку знатному и богатому. Харт связывает это преступление с последним инцидентом, произошедшим в марте, когда шаги сторожа вспугнули группу человек на грузовике. Однако сержант Райли не согласен с его теорией и указывает на существенные различия в двух преступлениях. В марте нарушители раскопали пустой участок, а на сей раз это была ухоженная могила конкретного человека. Кроме того, налицо явный признак злого умысла, разбитое надгробие. Члены семьи Уиденов, когда их уведомили о случившемся, выразили скорбь и недоумение по поводу инцидента. У них нет врагов, которые могли бы столь варварски обойтись с могилой их предка. Хезард Уиден... проживающий по адресу Энджелл-стрит-598, рассказал следствию о семейной легенде, по которой Эзра Уидон незадолго до революции якобы впутался в какую-то странную историю, не порочащую, впрочем, его имя. Однако причина для вражды в наши дни ему неведома. Инспектор Каннингем, расследующий дело, надеется в ближайшее время обнаружить важные улики. Собачий лай в Потакете Примерно в три часа минувшей ночи жители Потакета проснулись от небывало громкого собачьего лая, раздававшегося на берегу реки, к северу от исторического здания Роц на Потакете. По свидетельствам очевидцев, лай этот имел крайне необычное звучание. Фред Лемдин, ночной сторож вышеупомянутого здания, утверждает, что он походил на вопли человека, охваченного смертельным ужасом. Конец этим звуком положила сильная и громкая гроза, разразившаяся у самого берега. Жители деревни связывают это происшествие со странными неприятными запахами, вероятно, исходящими от нефтяных резервуаров вдоль бухты, которые могли послужить причиной такого поведения собак. Чарльз с каждым днем выглядел все более загнанным и осунувшимся. Позже все сошлись во мнении, что он, должно быть, хотел сделать какое-то признание, однако ужас и душевные муки ему не позволили. Напуганная мать теперь ночами напролет прислушивалась к звукам на чердаке и знала о частых ночных вылазках Чарльза. Большинство психиатров убеждены, что именно эти вылазки связаны с отвратительными случаями вампиризма, волна которого прокатилась по округе как раз в это время, но в котором до сих пор никого не уличили. Преступления эти получили широкую огласку в прессе, и нет нужды пересказывать их во всех подробностях. Жертвами становились люди различных возрастов и общественного положения, жившие либо в окрестностях холма и Нортенда рядом с особняком Уордов, либо на окраинах города, близ Потакета. Нападению подвергались как припозднившиеся путники, так и спящие в своих кроватях жители, не закрывающие на ночь окон. Те, кому чудом удалось выжить, рассказывают о тонком и гибком чудище с пылающими глазами, которое хищно впивалось им в горло или в плечо и жадно пило. Однако доктор Уэллетт отказывается приписывать начало душевной болезни Чарльза даже этому периоду и предпринимает осторожные попытки объяснить вышеупомянутые ужасы. У него якобы есть своя теория, подробности которой он сообщать не желает, и ограничивается весьма странным утверждением «Я не скажу, кто или что совершило эти нападения и убийства, но заявляю со всей уверенностью, что Чарльз Уорт в них не повинен». У меня есть веская причина полагать, что юноша никогда не знал вкуса крови, и его растущая вялость и бледность говорят яснее всяких слов. Уорд вмешался в ужасные дела и поплатился за это, но злодеем и чудовищем он не был. А потом... Не знаю, что с ним случилось, и не хочу даже думать. Вместе с переменами, поразившими его тело и разум, умер и сам Чарльз Уорд. По крайней мере, душа его погибла, ибо в том безумном теле, что исчезло из лечебницы Уэйта, жила совсем другая душа, мне незнакомая. Мнение Уэллета заслуживает доверия хотя бы потому, что он часто навещал дом Уордов и лечил миссис Уорд. Нервы ее не выдержали столь страшные нагрузки. Ночные бодрствования под дверью чердака породили ужасные галлюцинации, о которых она с опаской поведала врачу и которые он добродушно высмеял. Впрочем, они таки заставили Уилета глубоко задуматься. Галлюцинации всегда имели отношение к тем, едва различимым звукам, что якобы доносились с чердака, приглушенным стоном и всхлипыванием, раздававшимся в любое время дня и ночи. В начале июля доктор уиллет настоятельно посоветовал миссис Уорд отправиться в Атлантик-Сити восстанавливать силы, а мистеру Уорду и неуловимому Чарльзу велел писать ей только веселые и обнадеживающие письма. Вероятно, лишь благодаря этому вынужденному отъезду ей и удалось сберечь себе жизнь и душевное здоровье. Глава шестнадцатая Вскоре после отъезда матери Чарльз начал вести переговоры о покупке бунгало в Потакете. То был грязный и запущенный деревянный домишка с бетонным гаражом, примостившийся на высоком пустынном берегу чуть выше по течению от Ротс на Потакете. Но ни о каком другом доме Чарльз и слышать не желал. Он не давал спуску всем местным агентствам недвижимости, покуда одному из них не удалось чуть ли не силой выкупить бунгало у упрямого владельца по заоблачной цене. Как только документы на собственность были готовы, Чарльз под покровом тьмы перевез в дом все содержимое своей лаборатории, включая старинные и современные книги. Те, что он недавно перенес из библиотеки на чердак. В самый темный предрассветный час ночи он загрузил свой фургон и уехал. Отец только помнит, как сквозь сон слышал приглушенные проклятия и топот ног. После этого Чарльз переехал обратно в свою спальню на третьем этаже, а чердак забросил раз и навсегда. По бунгало Чарльз перевез и атмосферу таинственности, которая прежде окутывала его чердачное царство. Правда, теперь у него появились две новые тайны. Зловещего вида португалец Мулат, который жил на Саут-Мейн-Стрит в прибрежной части города. Он явно был Чарльзу слугой. И худощавый, интеллигентный незнакомец в темных очках и с колючей, будто бы крашенной бородой. Он, очевидно, имел статус коллеги. Напрасно соседи пытались завязать с этими двумя людьми хоть какой-нибудь разговор. Мулат Гомес почти не говорил по-английски. а бородач, представившийся доктором Алленом, охотно последовал его примеру. Уорд сам пытался вести себя приветливо и обходительно, но разговорами о своих химических опытах только привлек к ним лишнее внимание. Вскоре по городу поползли странные слухи о том, что в его окнах даже по ночам что-то горит. А когда гореть, наконец, перестало, соседи принялись судачить о невероятных количествах мяса, которые Уорд заказывает у мясника, и о приглушенных криках, напевах и стонах, доносившихся, словно бы из подвала бунгала. Меньше всего этот странный дом на берегу нравился местным честным буржуа, и неудивительно, что проклятая бунгало и все происходящее в нем быстро связали с эпидемией вампиризма, К тому же страшные убийства и нападения теперь происходили исключительно в окрестностях Потакета и на прилегающих к нему улицах Эджвуда. Большую часть времени Уорд проводил в бунгало, но спал иногда дома, поэтому в городе все равно считали, что живет он под родительской крышей. Дважды Чарльз надолго уезжал из города, до сих пор неизвестно куда. Он становился все бледнее, Изможденней и уже не так бойко рассказывал доктору Уиллету старую, набившую оскомину историю про важные исследования и грядущие великие открытия. Уиллет обычно подстерегал юношу в родительском доме. Уорд-старший был глубоко озадачен и очень тревожился за сына, поэтому просил доктора как можно внимательнее приглядывать за Чарльзом. Насколько вообще можно приглядывать за столь скрытным и независимым взрослым человеком? Уэлет настаивает, что даже в ту смутную пору Чарльз был еще здоров, а в качестве доказательства приводит их многочисленные беседы. Примерно в сентябре случаи вампиризма прекратились, но в январе Чарльз едва не навлек на себя серьезную беду. Вот уже несколько недель в городе перешептывались о загадочных грузовиках, подъезжающих к бунгало Уорда среди ночи. И вот однажды из-за случайной заминки стало известно, что загруз переводил, по крайней мере, один из них. На безлюдном участке дороги Блисхоуп-Вэлли бандиты, промышлявшие кражей спиртного, устроили одному из таких грузовиков засаду, но на сей раз их ждало страшное потрясение. В длинных ящиках, которые попали им в руки, оказалось нечто столь ужасное, что слухи об этом разнеслись далеко за пределы преступного мира. Воры поспешно закопали добычу, но потом весть дошла до полиции штата, и те начали тщательное расследование. Однажды в участок явился бродяга, заключив сделку со следствием и обезопасив себя от тюремного срока, он в конце концов отвел полицейских на место. Там, в наскоро сооруженном тайнике, они обнаружили нечто поистине ужасное и постыдное. Находка могла так навредить репутации города, а то и всей страны, что потрясенные следователи решили не разглашать сведения о ней. Ошибки быть не могло. Даже самые недалекие офицеры все поняли, и в Вашингтон тут же полетели секретные телеграммы. На вырытых ящиках стоял адрес потокетского бунгала Чарльза Уорда, и полиция штата немедленно нанесла ему весьма нелюбезный и серьезный визит. Они застали его в компании двух странных спутников. Чарльз был крайне бледен и взволнован, однако сумел предоставить им правдоподобное объяснение случившегося и доказательства своей невиновности. Определенные анатомические препараты были необходимы ему для исследований о глубине и важности которых им может рассказать любой, кто общался с ним последние 10 лет. Уорд заказал эти препараты у нескольких агентств и полагал, что это совершенно законно. О происхождении препаратов он ничего не знал, и был глубоко потрясен, когда инспекторы намекнули ему, как страшно может сказаться подобное дело на общественном мнении и национальном достоинстве. В этой беседе со следствием его поддерживал коллега-бородач, доктор Аллен, чей до странного низкий и голкий голос звучал куда убедительнее, чем его, напуганный и дрожащий. В итоге инспекторы решили не привлекать Уорда к ответственности, но тщательно записали нью-йоркский адрес и имя человека, владение которого им предстояло обыскать. Впрочем, обыск этот ничего не дал. Стоит, пожалуй, добавить, что все препараты быстро и незаметно вернули на место, и широкая общественность так и не узнала о том, что их столь кощунственно побеспокоили. 9 февраля 1928 года доктор Уиллет получил письмо от Чарльза Уорда, которому он придает очень большое значение, и по поводу которого он нередко ссорился с доктором Лайманом. Лайман считает, что это послание служит явным доказательством дементия праецокс, раннего слабоумия. Однако Уиллетт убежден, что несчастный юноша написал его в совершенно здравом уме. Он обращает особое внимание на почерк Уорда, Хоть он и свидетельствует об определенном нервическом возбуждении, все же это почерк нормального человека и, несомненно, самого Чарльза. Приводим здесь текст письма. Проспект Стрит-100, Провиденс, Рот-Айленд, 8 февраля 1928 года. Уважаемый доктор Уиллет, чувствую, наконец пришло время сделать то, что я давно обещал, и о чем вы столь часто меня просили. Я буду вечно признателен вам за терпение, с коим вы дожидались этого дня, и за уверенность в моем полном умственном здравии. Да, я наконец-то готов говорить, но прежде должен с унижением признаться, что триумфа, о котором я так мечтал, мне никогда не испытать. Вместо ликования меня охватил ужас, И мое письмо вам — не радостный победный крик, но вопль о помощи. Я прошу спасти меня и весь мир от ужаса, неподвластного человеческому разумению. Вы ведь помните, что писал Феннер в своих письмах о налете на потокетскую ферму Кервина? «Налет необходимо повторить и быстро. От нас зависит больше, чем можно выразить словами». Вся человеческая цивилизация, законы природы, а может и судьба солнечной системы, целой вселенной. Я вывел на свет чудовищную аномалию, но помните, я сделал это только ради знаний. Теперь, ради всей жизни на Земле, вы должны помочь мне загнать это обратно во тьму. Я навсегда покинул бунгало в Потакете, и мы должны как можно скорее уничтожить все, что там есть, живое или мертвое. Причину объясню приличной встрече. Я вернулся в родительский дом и надеюсь, что в ближайшее время вы сможете нанести мне визит. Прошу вас выкроить пять или шесть часов, чтобы выслушать мой подробный рассказ. Да, это займет много времени. Поверьте, это ваш самый что ни на есть профессиональный долг. Моя жизнь и рассудок — самое меньшее из того, что поставлено на карту. Я не решаюсь посвятить в это отца. Он не сможет понять и осознать угрозу в полной мере. Но я рассказал ему, что моя жизнь в опасности, и теперь вокруг дома круглосуточно дежурят четверо людей из детективного агентства. Не знаю, на что они годятся... Ведь против них может подняться такая сила, которую не в силах вообразить даже вы. Поэтому заклинаю вас, приходите как можно скорей, если хотите увидеть меня живым и узнать, как спасти космос от сущего ада. Жду вас в любое время, из дома я не выйду. Не звоните заранее, ибо тогда вашему приходу могут помешать». И давайте помолимся вместе любым богам, чтобы наша встреча все-таки состоялась. Со всей серьезностью и в отчаянии Чарльз Декстер Уорт. Постскриптум. Как можно скорее застрелите доктора Аллена и растворите его тело в кислоте. Не сжигайте труп. Доктор Уиллетт получил это письмо в 10.30 утра и сразу же освободил весь день и вечер для этого судьбоносного разговора. Он хотел явиться в особняк Уорда к четырем часам, а до тех пор настолько глубоко погрузился в размышления, что все необходимые действия совершал почти машинально. Каким бы безумным ни казалось письмо на первый взгляд, Уиллет своими глазами видел слишком много странного, чтобы принять слова Чарльза Уорда за обыкновенный бред сумасшедшего. Он был практически уверен, что происходит нечто ужасное и непостижимое, и строчки о докторе не подтверждали потокетские слухи о загадочном компаньоне Уорда-младшего. Уилет никогда его не видел, но столько слышал о его внешности и поведении, что невольно задавался вопросом, что могло скрываться за пресловутыми темными очками. Ровно в четыре доктор Уиллет пришел к Уордам и в досаде своей обнаружил, что Чарльз не сдержал обещания и все-таки покинул дом. Стражи, однако, были на месте и сообщили Уиллету, что юноша все утро испуганно пререкался с кем-то по телефону, без конца повторяя фразы вроде «Я слишком устал и должен отдохнуть, я никого не могу принимать, вы должны меня извинить». Прошу отложить любые решительные действия до тех пор, пока мы не придем к компромиссу. И мне очень жаль, но я вынужден полностью удалиться от дел, поговорим позже. Затем, словно бы осмелев от каких-то мыслей, Чарльз тихо и незаметно сбежал из дома. Никто не видел, куда он пошел, однако ровно в час он вернулся и молча поднялся к себе». Там, по всей видимости, его вновь обуял страх, потому что из библиотеки донесся вопль ужаса, сменившийся частым затрудненным дыханием. Дворецкого, поднявшегося его проведать, Чарльз немедленно выдворил. Его вид неизъяснимо напугал старика. Затем юноша принялся что-то искать на полках. Сверху раздавался грохот, ляск и скрип, после чего Чарльз сразу же вышел из дома. Уэллет спросил, не оставил ли юноша ему какое-нибудь послание или сообщение, но нет, ничего не было. Дворецкого очень обеспокоили внешние виды поведения молодого хозяина, и он поинтересовался, есть ли какое-нибудь средство для приведения в порядок расстроенных нервов юноши. Доктор Уэллет почти два часа ждал Чарльза в библиотеке, разглядывая пыльные, наполовину опустевшие книжные полки. и мрачно улыбаясь резной деревянной панели над камином, откуда еще год назад вкратчиво смотрел на него старик Джозеф Кервен. Через какое-то время в комнате стали сгущаться тени, и жизнерадостные закатные краски уступили место смутному ужасу, предвестнику ночи. Наконец вернулся домой Уорд-старший. Он был неприятно удивлен и раздосадован тем, что все его попытки оградить сына ни к чему не привели. Он не знал, что у Чарльза назначена встреча, и пообещал сразу же сообщить Уиллету, когда тот вернется. Пожелав доктору спокойной ночи, мистер Уорд еще раз выразил свое крайнее недоумение по поводу здоровья сына и снова попросил сделать все возможное, чтобы вернуть мальчику душевный покой. Уиллет с облегчением вышел из библиотеки. В воздух ее был проникнут чем-то страшным и богопротивным, как будто осыпавшийся портрет оставил за собой печать зла. Картина никогда ему не нравилась, и даже теперь, хотя нервы у Уиллета были железные, пустая панель внушала ужас и желание поскорее выбраться на свежий воздух. Глава семнадцатая. На следующее утро Уэллет получил от Уорда записку «Чарльз так и не вернулся домой». Зато позвонил доктор Ален и сообщил, что Чарльз на неопределенное время останется в Потакете и просит его не беспокоить. Это необходимо, поскольку сам Ален надолго отбывает в другой город, а их эксперименты нельзя оставлять без бдительного присмотра. Чарльз передает отцу привет и сожаление по поводу столь внезапной перемены планов. Мистер Уорд впервые услышал голос доктора Аллена, и он пробудил в нем какие-то странные, неуловимые воспоминания, которые отчего-то встревожили его и почти напугали. Противоречивые эти сведения завели доктора Уиллета в тупик. Он не знал, что теперь делать. Письмо Чарльза не оставляло сомнений в его серьезности и правдивости, однако почему же он сразу нарушил данное обещание? Юный Уорд писал, что его исследования зашли слишком далеко, что все оборудование и даже бородатого коллегу необходимо стереть с лица земли, а сам он клянется никогда не возвращаться в Патакетское бунгало. Однако, по последним сведениям, именно так он и поступил, вновь окутав себя плотным пологом тайны. Здравый смысл подсказывал Уиллету оставить юношу в покое, пусть сам разбирается в своих страхах и причудах в конце концов. Но некий глубинный инстинкт не позволял выбросить из головы отчаянное письмо Уорда. Уиллет перечитал его и вновь не смог разглядеть безумие за выспренними и туманными словами. Ужас автора был слишком искренним, А вкупе с тем, что доктор уже слышал, письмо Уорда пробуждало яркие образы неподвластных времени и пространству кошмаров, затмевающие собой любые логичные объяснения. Безымянный ужас вырвался на свободу, и пусть не в силах человека было его одолеть, подготовиться к встрече с ним все же стоило. Больше недели доктор Уиллет размышлял над вставшей перед ним дилеммой — и с каждым днем он все больше склонялся к тому, чтобы нанести Чарльзу визит. Ни один друг еще не отважился вторгнуться в его запретное логово, и даже отец знал о внутреннем убранстве лишь то, что сын счел возможным описать. Однако Уиллетт чувствовал, что должен во что бы то ни стало лично поговорить с пациентом. Мистеру Уорду приходили от сына короткие и уклончивые записки, набранные на пишущей машинке, а миссис Уорд в Атлантик-Сити подобных писем не получала. В конце концов доктор решил действовать. Несмотря на дурные предчувствия, вызванные старинными легендами от Джозефа Кервина, а также недавними открытиями и предостережениями Чарльза, он храбро отправился в путь к бунгало на крутом берегу реки Потакет. Доктор Уиллет уже бывал в тех местах, из чистого любопытства и, конечно, никогда не сообщая о своем приезде, поэтому точно знал, как добраться до нужного дома. Когда февральским утром он катил по Броад-стрит в сторону Потокета, его посещали странные и мрачные мысли о налетчиках, которые 157 лет назад отправились в точно такой же путь и столкнулись с непостижимым ужасом. Поездка по обветшалым окраинам города не заняла много времени. Впереди показались опрятный Эджвуд и дремлющий Потокет. Доктор Уиллетт свернул направо и проехал до конца по проселочной Локвуд-стрит. Затем вышел из машины и отправился пешком на север, где над живописными изгибами реки и дымчатой долиной поднимался обрывистый берег. Здесь по-прежнему было мало домов, и доктор Уиллетт сразу увидел на возвышении слева от себя одинокое бунгало с бетонным гаражом. Стремительно поднявшись по запущенной гравийной дорожке, он решительно постучал в дверь и без малейшей дрожи в голосе заговорил со зловещим мулатом. «Ему необходимо сейчас же встретиться с Чарльзом Уордом», — сказал он. «По жизненно важному делу. Отказа он не примет». «А если его все же выгонят, он немедленно пожалуется Уорду-старшему». Мулата это не проняло, и он крепко держал дверь, когда доктор попытался ее открыть. Тогда Уэллет повысил голос и повторил свои требования. Тут из-за двери раздался сиплый шепот, от звука которого доктора насквозь пробила дрожь, хотя он и сам не понял, что именно его напугало. «Пусти его, Тони!» Коли господин настаивает, поговорим сейчас. Но как бы ужасно не звучал этот шепот, еще страшнее было то, что за ним последовало. Заскрипели половицы, и перед доктором Уиллетом предстал сам говорящий. Обладателем странного звучного голоса оказался никто иной, как Чарльз Декстер Уорд. Точность, с каковой доктор Уиллетт записал состоявшуюся между ними беседу, свидетельствует о том, какое огромное значение он ей придает. «Вот тут-то, в сознании и разуме Уорда и произошла роковая перемена», убежден Уиллет. «И у заговорившего с ним человека душа была совсем другая, нежели у того, за развитием и воспитанием которого он наблюдал 26 лет». Чтобы окончательно развенчать теорию доктора Лаймана, Уиллетт называет точную дату начала душевной болезни. День, когда мистеру и миссис Уорд пришли от сына первые короткие послания, набранные на пишущей машинке. Они написаны совсем другим слогом, странным и архаичным. Отличным даже от того, каким написано последнее отчаянное письмо Чарльза Уиллетту. В уме автора словно бы прорвало плотину и его затопило почерпнутыми в детстве представлениями о старине. Ясно угадывалась попытка изъясняться современно, но общий дух и язык явно принадлежали прошлому. Прошлое чувствовалось и в манерах Чарльза, когда он наконец-то изволил принять доктора в своем темном бунгало. Юноша отвесил поклон, Учтиво показал на кресло и сразу начал говорить тем же странным, сиплым шепотом, который не применул тотчас объяснить. «Из-за проклятого речного воздуха меня одолела чехотка, потому и хриплю. Вы уж не обессудьте. Смею предположить, вас направил сюда мой батюшка. Надеюсь, вы не сообщите ему ничего, что может лишить его покоя». Уиллет внимательно прислушивался к хриплому голосу, и еще внимательнее вглядывался в лицо говорившего. Что-то было неладно, и доктору невольно вспомнился рассказ Уорда-старшего о старике дворецком, которого внезапно одолел неизъяснимый страх. В комнате было темно, однако Уиллет не стал настаивать на том, чтобы раздернули шторы. Он только спросил, почему Чарльз нарушил свое обещание, данное в письме чуть больше недели назад. «Я как раз подошел к всему вопросу», — ответил хозяин дома. «Вы должны понимать, что нервы мои оказались в весьма плачевном состоянии, и я часто говорю или делаю то, что не в силах потом объяснить. Как вы многожды слышали, я стою на пороге великих открытий, и их величие порой кружит мне голову и мутит рассудок. На моем месте испугался бы любой человек, однако я не из тех, кто малодушничает долго». Я окружил себя стражами и заперся дома по глупости, а на самом деле мое место здесь. Любопытные соседи распускают обо мне скверные слухи, и я по душевной слабости едва сам в них не поверил. Однако же в моих делах нет ни капли злого умысла, и если точно соблюдать процедуру, окружающие не могут пострадать от моих исследований». Умоляю вас потерпеть еще полгода, и я сполна вознагражу вас за ожидание. Да будет вам также известно, что я изобрел способ узнавать подробности давно минувших дел, способ куда более верный, нежели чтение книг. Рассудите сами, какой неоценимый вклад я могу внести в историю и философию, просто открывая двери, к коим я подобрал ключи». Всем этим владел и мой предок, но неразумные соглядатые вломились в его дом и убили его. Мне удалось восстановить знания предка, точнее, малую их талику. На сей раз ничто не должно мне помешать, и уж точно я не позволю собственным глупым страхам взять надо мной верх. Заклинаю вас, забудьте все, о чем я вам писал, доктор, и прекратите страшиться этого места, я не творю здесь ничего дурного. «Доктор Ален прекрасный и умнейший человек, я многим ему обязан, и приношу глубочайшие извинения за низкие слова, каковые я осмелился произнести в его адрес. Мне жаль было его отпускать, но у нас возникли важные дела в ином месте. Его научный пыл и рвение равны моим, и посему, должно быть, испугавшись своих открытий, я испугался и своего главного помощника». Уорд умолк, и доктор Уиллет тоже растерянно молчал, не зная, что сказать или предпринять. Он почувствовал себя едва ли не дураком, услышав столь спокойный отказ Уорда от собственных слов. Однако его сильно покоробил тот факт, что в странной, нездоровой речи этого человека совершенно не узнать было того Чарльза Уорда, которого доктор знал с самого рождения. Уилет попытался заговорить с ним о давних семейных событиях и таким образом настроить его на прежний лад. Однако труды эти принесли самые неожиданные и необъяснимые плоды. Позже с тем же столкнулись и остальные психиатры. Из памяти Чарльза Уорда будто бы стерлись огромные фрагменты, имеющие отношение к его личной жизни и современности. в то время как юношеское увлечение стариной вдруг вышло на поверхность, поглотив все остальное. Знания юноши о делах давно минувших дней были ненормальны и внушали ужас, поэтому он всячески пытался их скрыть. Когда Уоллет упоминал какой-нибудь старинный предмет, любимый Чарльзом с детства, юноша вдруг проливал такой яркий свет на его историю, что доктор невольно содрогался. Ни один смертный не мог обладать столь точными сведениями. Например, откуда ему знать, как 11 февраля 1762 года, в том году это был четверг, на спектакле в актерской академии мистера Дугласа толстый шериф нагнулся что-то поднять и обронил собственный парик. Или как актеры настолько бездарно искромсали текст искренних любовников стила, Что горожане почти обрадовались, когда двумя неделями позже легислатура закрыла театр. Допустим, в каких-нибудь письмах вполне могли сохраниться сведения о том, какими чертовски неудобными были парижские вагоны в бостонском поезде Томаса Сабина. Но кто и откуда мог знать, что скрип новой вывески Епенетоонне «Yep а липоватая корона, которую он повесил над дверью после переименования своей таверны в королевскую кофейню, звучал в точности так же, как первые ноты новой джазовой мелодии, звучавшей в ту пору из всех радиоприемников Потакета. Однако допрашивать Уорда в таком ключе удалось недолго. От вопросов о современном и личном он отмахивался, но и к рассказам о далеком прошлом быстро утратил всякий интерес. Очевидно было, что ему просто хочется поскорее ответить на все расспросы гостя, дабы впредь у него не возникло желания вернуться. С этой целью он даже предложил вылету осмотреть дом и лично показал доктору все комнаты от чердака до подвала. Уиллет внимательно смотрел по сторонам и отметил, что книг, лежавших на виду, было слишком мало, чтобы заполнить пустоты в домашней библиотеке Чарльза, а так называемая «лаборатория» — всего-навсего жалкий муляж. Не подлежало сомнению, что настоящие библиотека и лаборатория располагались в другом месте, но где определить было нельзя. Потерпев полное поражение в своих поисках неизвестно чего, Уилет вернулся в город еще до наступления сумерек и подробно рассказал об увиденном Уорду-старшему. Оба считали, что юноша явно помутился рассудком, но крайних мер пока предпринимать не хотели. Миссис Уорд тоже решили не беспокоить, пусть лучше она не знает о болезни сына, пока та сама не проявится в его странных записках. Мистер Уорд решил нанести Чарльзу личный визит, причем неожиданный. Доктор Уиллет отвез его в Потокет в своем автомобиле и остановился вдалеке от бунгало, где его бы никто не заметил. Встреча затянулась, а когда мистер Уорд наконец вернулся к машине, вид у него был в высшей степени расстроенный и озадаченный. Его приняли примерно так же, как и у Уиллета, вот только Чарльз очень долго не выходил к отцу, когда тот силой ворвался в дом и выпроводил слугу португальца. А в поведении изменившегося юноша не было ни капли сыновней любви. Свет в комнатах горел очень тусклый, но Чарльз постоянно жаловался, что слепнет. Он говорил тихо, почти шепотом, ссылаясь на больное горло. Однако в его хриплом голосе звучала какая-то недобрая и зловещая нотка, которую мистер Уорд никак не мог выкинуть из головы. Решив объединить усилия и во что бы то ни стало вернуть Чарльзу душевное здоровье, мистер Уорд и доктор Уэллет принялись собирать информацию. Их интересовало все, что могло иметь отношение к делу. Первым делом они изучили потакетские слухи. Сделать это оказалось несложно, поскольку у обоих в деревне жили друзья. Большинство сплетен удалось разузнать доктору Уэллету, поскольку люди разговаривали с ним охотнее, нежели с его влиятельным другом. Из этих бесед стало ясно, что молодой Уорт вел весьма и весьма странный образ жизни. Молва приписывала ему прошлогодние случаи вампиризма, да и грузовики, то и дело подъезжающие к его дому среди ночи, давали плодородную почву для зловещих сплетен. Местные торговцы перешептывались о странных заказах, которые приносил им жуткий мулат, а в особенности об огромных количествах мяса и свежей крови, поставляемых в бунгало из двух ближайших мясных лавок. Ни при каких обстоятельствах три человека не могли съесть столько мяса. И еще были звуки, которые раздавались из-под земли. Слухи о них не успели особо расползтись по потакету, но все смутные намеки сводились к одному и тому же. Ритуальные песнопения и наговоры звучали из-под земли по ночам, когда в самом бунгало свет не горел. Конечно, они могли доноситься и из подвала, который Уиллет видел своими глазами. Но, по слухам, под землей действительно существовали глубокие ходы и пещеры. Вспомнив старинные легенды о катакомбах Джозефа Кэрвина и сообразив, что бунгало может стоять на месте его фермы, поэтому Чарльз и настоял на его покупке, Уиллет и мистер Уорд с большим вниманием отнеслись к этим слухам и много раз безуспешно искали дубовую дверь в крутом берегу, упомянутую в старинных рукописях. Что же касается обитателей Бунгало, то очень скоро стало ясно, что Мулата-португальца народ презирает, доктора Алина боится, а юного молодого ученого недолюбливает. За последнюю неделю-две Уорд очень изменился, бросил любезничать с соседями и стал затворником, а в те редкие случаи, когда выбирался из дома, разговаривал каким-то сиплым и крайне неприятным шепотом. Вот какие обрывки сведений удалось собрать мистеру Уорду и доктору Уиллиту. Каждый слух они подолгу обсуждали, используя все возможности дедукции, индукции и конструктивного воображения, а также сопоставляя известные факты из жизни Чарльза, включая последнее отчаянное письмо доктору Уиллету с единичными уцелевшими сведениями о Джозефе Кэрвине, Они бы много отдали, чтобы взглянуть на бумаги, обнаруженные Чарльзом в тайнике, ведь ключ к его безумию, несомненно, лежал в том, что юноша узнал о колдуне и его занятиях. Глава восемнадцатая Однако вскоре история получила новое развитие, И в том вовсе не было заслуги мистера Уорда или доктора Уиллита. Отец и врач, потрясенные и озадаченные столкновением с неизвестным и непостижимым, на какое-то время опустили руки и ничего не предпринимали. Послания от Уорда приходили все реже и реже. А потом начался новый месяц, время для улаживания всевозможных финансовых формальностей, и служащие многих банков вдруг стали удивленно пожимать плечами и перезваниваться. Чиновники, которые знали Чарльза лично, пошли к нему домой и спросили, отчего на всех его последних чеках стоят поддельные подписи. Молодой человек хрипло заверил их, что беспокоиться нечего. Недавно его хватил удар, из-за которого у него почти отнялась рука, и писать он теперь не может. Ему настолько трудно выводить буквы, что даже письма родителям он набирает на машинке. Они это, разумеется, подтвердят. Однако чиновников поставило в тупик вовсе не это обстоятельство, вполне понятное и едва ли подозрительное. И даже не непотокетские слухи, отголоски которых, разумеется, до них долетали. Более всего чиновников озадачил странный монолог Уорда, из которого стало ясно, что он начисто забыл о важных финансовых делах, начатых всего месяц или два назад. Что-то было неладно. Говорил он вполне рассудительно и разумно, однако нормальный человек не стал бы с плохо скрываемым равнодушием говорить о столь важных делах. Больше того, хотя никто из этих людей не водил с Чарльзом близкого знакомства, они не могли не заметить удивительных перемен в его речи и манерах. Да, все знали о его увлечении стариной, однако даже самые завзятые любители старины не используют устаревшие слова и жесты в повседневной жизни. А в купе с хриплым голосом, парализованными руками и плохой памятью Все это наталкивало на мысль о некоем серьезном расстройстве или заболевании, ставшем основой для многочисленных слухов. Городские чиновники решили провести серьезную беседу с мистером Уордом-старшим. Итак, 6 марта 1928 года в кабинете мистера Уорда состоялся долгий и обстоятельный разговор, по окончании которого растерянный и беспомощный отец вызвал к себе доктора Уиллета. Доктор изучил неуклюжие подписи на чеках и слечил их мысленно с почерком в последнем письме Чарльза. Разумеется, перемена была разительной, однако что-то в этих буквах показалось Уиллету странно знакомым. Очертания букв выглядели ломанными, архаичными, да и наклон был незнакомый. Удивительно, Где же Уиллетт видел этот почерк? Впрочем, одно было ясно и не подлежало сомнению. Чарльз сошел с ума. А поскольку это угрожало и его финансовым делам, он не мог разумно распоряжаться своим имуществом и выходить в свет. Необходимо было как можно скорее предпринять какие-то меры для его лечения. Тогда-то отец и врач обратились за помощью психиатров, доктора Пека и Уэйта. из Провиденса, и доктора Лаймана из Бостона, которым они в мельчайших подробностях изложили дело. Наконец, все пятеро собрались в заброшенной библиотеке фамильного особняка, чтобы изучить оставшиеся книги и бумаги, и попытаться узнать из них что-то новое о душевном состоянии пациента. Ознакомившись с этими материалами и с последним письмом Чарльза доктору Уилету, Все единодушно согласились, что подобные исследования могли расстроить или хотя бы поколебать любой, даже самый крепкий рассудок. Работе психиатров очень бы помогли более личные записи и книги пациента, однако добыть их можно было лишь в самом бунгало. Уилет взялся за дело с новым пылом. На сей раз ему удалось раздобыть показания рабочих, которые снимали и вешали портрет Кэрвина. а также восстановить уничтоженные газетные заметки. В четверг, 8 марта, мистер Уорд и доктора Уилет, Пэк, Уэйт и Лайман нанесли юно-широковой визит, не скрывая своих целей и с изрядной дотошностью допрашивая теперь уже признанного пациента. Чарльз, хотя вышел к гостям не скоро, и все еще источал запах каких-то странных химикатов, ничуть не противился расспросам и спокойно признал, что память его и рассудок в последнее время значительно пострадали от тесного взаимодействия с трудными для понимания предметами и явлениями. Он не стал сопротивляться, когда ему сообщили о необходимости переезда в другое место, и, если не считать потери памяти, обнаружил весьма незаурядный ум. Такое поведение вполне могло сбить врачей с толку и убедить в нормальности пациента, если бы не странная, архаичная манера речи и очевидная подмена современных идей устаревшими. Все это ясно свидетельствовало о психических отклонениях. О своей работе он рассказал докторам не больше, чем семье и Уилету. а последнюю отчаянную мольбу о помощи списал на обыкновенное нервное расстройство и истерию. Чарльз также настаивал, что под его бунгало нет никакой тайной библиотеки или лаборатории, а на вопрос, почему от него пахнет химикатами, следов которых нигде не видно, ударился в заумные, невразумительные объяснения. Соседские сплетни он назвал дешевыми домыслами любопытных невежд. О местонахождении своего бородатого коллеги в очках Чарльз распространяться не пожелал, однако заверил врачей и отца, что доктор Ален вернется, как только в том возникнет необходимость. Выплачивая жалование бесстрастному португальцу, который наотрез отказался отвечать на какие-либо вопросы, и запирая бунгало на ключ, Уорд-младший не выказывал ни малейших признаков волнения или тревоги. Казалось только, что он все время прислушивается к каким-то едва уловимым звукам. Он отнесся к переезду спокойно и философски, словно это был пустяк, вынужденная несущественная заминка, которая совершенно не повредит его трудам, если уладить все быстро и без шума. Чарльз был абсолютно уверен, что острый, незамутненный ум позволит ему без труда справиться со всеми недоразумениями, в которые он оказался втянут, Из-за своей плохой памяти, хриплого голоса, парализованные руки, затворничество и эксцентричных поступков миссис Уорт решили ничего не говорить. Отец напечатал ей письма от имени сына. Чарльза отвезли в тихую частную лечебницу на живописном острове Конаникут, в которой доктор Уэйт был главным врачом. Там его тщательнейшим образом опросили и осмотрели, в результате чего стало известно о странностях физиологического характера, замедленном обмене веществ, рыхлой коже и аритмичном дыхании и сердцебиении. Больше всего эти метаморфозы обеспокоили доктора Уиллета, поскольку он наблюдал за здоровьем Уорда всю жизнь и мог оценить эти физиологические перемены во всей их чудовищной глубине. Даже родимое пятно на бедре юноши куда-то исчезло. Зато на груди, неизвестно откуда, появилась большая черная родинка или шрам. Уильят невольно задался вопросом, не может ли это быть колдовским клеймом, какие якобы наносят людям во время известных ночных встреч в глухих и безлюдных местах. Доктора не покидали мысли об архивных записях из Салемского зала суда. которые давным-давно показывал ему Чарльз. Мистер Г.Б. в ту ночь поставил клеймо «Дьявола» на Бриджит С., Джонатана А., Саймона О., Деливеренс У., Джозефа К., Сьюзан П., Мехитабль К. и Дебору Б. Лицо Чарльза Уорда также наводило на улито ужас, но он не сразу понял, почему. Над правым глазом молодого человека оказался маленький шрамик, точно такой же, как у Джозефа Кэрвина. Вероятно, они в разное время и на определенной стадии своих оккультных карьер стали участниками одного и того же ритуала, в ходе которого им сделали некий укол или надрез. Пока доктора гадали над всеми этими странностями, за всеми письмами Уорда, адресованными ему или доктору Алину, велось тщательное наблюдение. Последнее мистер Уорд-старший приказал доставлять к себе домой. Уиллет считал, что вряд ли из писем получится узнать что-то важное, поскольку всеми существенными сведениями они наверняка обмениваются через курьера. Однако в конце марта из Праги доктору Аллену пришло письмо, заставившее глубоко задуматься и доктора Уиллета, и отца. Письмо было написано острым архаичным почерком, однако складно и гладко. Английский явно был родным языком автора. При этом современную речь он приправлял теми же устаревшими словами и выражениями, что и Уорд-младший. Клейн-штрассе, 11. Старый город Прага. 11 февраля 1928 года. «Брат мой, Вальмонсине Метратоне, сегодня только получил ваше послание о том, что вышло из салей, кое я вам выслал». Произошла досадная ошибка. Полагаю, надгробие переставили местами, и Барнабас отправил мне не те экземпляры. Подобные недоразумения нередки в нашем деле, как вы должны были уразуметь еще в 1769 когда получили экземпляры с королевской усыпальницы, И когда в 1690-м, хе, едва не пал от рук полученного со старого кладбища экземпляра. 75 лет назад в Египте со мной случилось похожее происшествие. Тогда-то и появился шрам, недавно замеченный мальчишкой у меня на лбу. Многожды я заклинал вас, не взывайте к тому, что не сможете потом вернуть в небытие, будь то из солей или же из потусторонних сфер. Слова для упокоения надобно во все времена держать наготове, и без промедлений использовать их стоит возникнуть хоть те сомнения относительно того, кто явился на ваш зов. Не забывайте, что девять надгробий из десяти перепутаны. Ни в чем нельзя быть уверенным, покуда лично не проведете допрос. Сегодня мне пришло письмо от Хэ, у коего возникли непредвиденные трудности с солдатами. Он жалеет, что Трансильвания отошла теперь Румынии, и с радостью сменил бы место жительства, не будь его замок полон, сами знаете чего. Напоминаю, что с нетерпением жду Б. Ф., и зело надеюсь, что вы сумеете его для меня раздобыть. Высылаю Г. из Филады, можете вызвать его первым, но не мучьте чересчур, ибо я тоже имею намерение с ним поговорить. Йокса тот не Блодзин! Саймон О, мистеру Джей К, Провиденс. Мистер Уорд и доктор Уиллетт в полнейшем замешательстве замерли над письмом, автором которого совершенно точно был безумец. Далеко не сразу до них дошел истинный смысл послания. Выходит, именно пропавший доктор Аллен, а вовсе не Чарльз, был вдохновителем и двигателем исследований в Потакете. Тогда понятно, откуда взялось открытое осуждение и мольба уничтожить Алена в последнем письме Чарльза. Но почему же бородача в очках называют мистером Джей К? Намек очевиден, однако всякому безумию должны быть пределы. Кто такой Саймон Оу? Старик, которого Уорд посещал в Праге четыре года назад? Вполне может быть, но ведь был и другой Саймон Оу. Саймон Орн, он же Иедедия из Салема, пропавший без вести в 1771 году, чей необычный почерк доктор Уиллет видел на фотостатических копиях рукописных текстов, которые Чарльз ему показывал. Что за кошмары и тайны? Что за противоречия и аномалии вернулись в старый с полтора века спустя? чтобы вновь потревожить город теснящихся шпилей и куполов. Озадаченные врач и отец отправились в лечебницу и постарались как можно деликатнее расспросить Чарльза о докторе Аллене, о поездке в Прагу и о том, что ему известно об Эдедии и Орне из Салема. На все вопросы Чарльз отвечал вежливо, но уклончиво. Мол, доктор Аллен обладает уникальным даром входить в духовную связь с некоторыми душами прошлого. И человек из Праги, с которым переписывается бородач, по-видимому, наделен тем же даром. Покинув Чарльза, доктор Уиллет и мистер Уорд с досадой осознали, что это их на самом деле подвергли допросу. Ничего толком о себе не сообщив, юноша без труда вытянул из них сведения, Содержавшиеся в странном письме Доктор Уэйт, Пэк и Лайман были не склонны придавать большое значение этой переписке Поскольку знали о тенденции людей с одной манией сбиваться в группы По-видимому, Чарльзу или доктору Аллену Просто удалось найти в Праге эмигрировавшего единомышленника Он наверняка видел почерк Орна и скопировал его в попытке выдать себя за восставшего из могилы персонажа. Ален должно быть, сделал то же самое и убедил Чарльза, что он воскресший Джозеф Кэрвин. Такие случаи бывали и раньше, и на том же основании твердолобые доктора отмахнулись от тревожных опасений Уэллета касательно изменившегося почерка самого Чарльза Уорда. Врачам удалось хитростью добыть несколько его образцов. Уиллет наконец понял, на что походил новый почерк Чарльза. То была рука самого покойного Джозефа Кервина. Данный факт остальные психиатры списали на очередной и вполне ожидаемый симптом вышеупомянутой мании. Придавать ему какое-либо значение, положительное или отрицательное, они отказались. Убедившись в закоснелости их образа мыслей, доктор Уиллет посоветовал мистеру Уорду-старшему оставить у себя следующее письмо, адресованное Аллену, и пришедшее из Ракуси, Трансильвания. Почерк, каковым написали адрес получателя на конверте, был настолько схож с почерком Хатчинсона, что отец и врач потрясенно замерли. и несколько секунд разглядывали его, прежде чем вскрыть сургучную печать. Вот что там было написано. Замок Ференци, 7 марта 1928 года. «Дрожайший Кэ! Ко мне явился отряд милиции, числом 20 человек, проверять деревенские слухи. Надо бы накопать глубже, чтобы никто ничего не слышал». От румын один вред. Они насели на меня точно мухи, тогда как от мадьяров можно было откупиться хорошим ужином и бутылкой вина. В прошлом месяце я получил саркофаг пяти сфинксов из Акрополя, где должен был покоиться тот, к которому я желал вас звать. Я провел с ним три беседы. В ближайшее время саркофаг отправится в Прагу, к С.О., а затем и к вам. Он упрям. Но вы знаете подход к таким экземплярам. Вы мудро поступаете, уменьшая их количество, ибо тогда нет нужды и держать овеществленными стражей, и в случае беды меньше будет найдено. Теперь вы можете без труда переехать в другое место и работать там, не заботясь об убиении. Впрочем, надеюсь, в ближайшее время ничто не вынудит вас к таковому шагу. Безмерно рад, что вы более не ведете торговли с потусторонними, ибо в том таится смертельная опасность, и вы знаете, что будет, если и спросить защиты у того, кто не желает ее давать. Вы превзошли меня в искусстве записывания заклинаний так, чтобы их могли правильно прочесть другие. Однако Боррелий полагал, что главное — найти правильные слова. Часто ли использует их мальчишка? Жаль, что в нем проснулась излишняя добродетельность, хотя я догадался о таком развитии событий еще тогда, когда он гостил у меня. Полагаю, вы знаете, как его унять. Заклинаниями человека не возьмешь, ибо они действуют лишь на тех, кто встает из солей, но в вашем распоряжении есть крепкие руки, острый нож и револьвер. Могилу вырыть нетрудно, а кислота растворит любые улики. «О, — говорит, — вы обещали добыть для него БФ. Непременно вышлите его и мне. Вам же я отправляю Б. Пусть он расскажет о черных тайнах, что сокрыто под Мемфисом. Будьте настороже с теми, к кому взываете, и берегитесь, мальчишки. Уже через год мы сможем поднять из-под земли легионы, и тогда нашей власти не будет границ». Верьте мне, ибо у нас о было на сто пятьдесят лет больше вашего, и мы лучше понимаем в таких делах. Нэфреу Канаи Хадот Эдв Х. Господину Дж Кервину, провиденс. Вылет и мистер Уорт не показали этого письма психиатрам, но ряд мер безусловно приняли. Никакая заумная софистика не могла спорить с тем фактом, что доктор Ален со странной бородой и очками, которого так страшился Чарльз в своем письме, состоял в неких близких и зловещих отношениях с двумя загадочными личностями, которых Чарльз посетил во время своей зарубежной поездки, и которые открыто утверждали, что являются выжившими, либо воскресшими друзьями Кэрвина». А сам он, доктор Аллен, считает себя Джозефом Кэрвином и строит, либо же помогает строить ужасные козни в отношении некоего мальчишки, несомненно, Чарльза Уорда. Эти трое замыслили нечто кошмарное. Неважно, кто все затеял, исполнение плана теперь зависело от доктора Аллена. Возблагодарив Господа за то, что Чарльз в безопасности, Мистер Уорд, не теряя времени, нанял частных сыщиков и велел им узнать как можно больше о загадочном бородатом докторе. Когда он прибыл в Потакет, что о нем известно в деревне и где он находится сейчас. Дав сыщикам ключи от бунгало, он наказал внимательно обыскать бывшую комнату Алина, которую обнаружили уже после отъезда Чарльза. Мистер Уорд разговаривал с сыщиками в старой библиотеке сына. Покинув ее, они почувствовали явственное облегчение, словно бы вся комната дышала злом. Быть может, виною тому были жуткие легенды о старом волшебнике, чей портрет некогда висел над искусственным камином. А может, что-то совсем иное и не имеющее касательства к нашей истории нагнало на них страх. Как бы то ни было, все они смутно ощущали едва уловимые испарения, которые сгущались у старинной резной панели над камином. Часть 5. Кошмар и катаклизм. Глава 19. Вскоре после этого случилось ужасное событие, которое оставило неизгладимую печать страха в душе Марина Бикнелла Уиллета и состарила этого и без того немолодого господина еще на добрые десяток лет. Наконец-то доктору Уиллету и мистеру Уорду удалось договориться о ряде мер, которые психиатры сочли бы смешными и нелепыми. В мире, решили они, затевается нечто кошмарное, напрямую связанное с некромантией, даже более древней, чем салемская. По крайней мере, двое человек, об одном из которых они боялись и думать, преступно завладели умами и душами людей, живших в конце семнадцатого века или даже раньше. Это противоречило всем известным законам природы, однако не подлежало сомнению. Чем именно занимались эти жуткие личности, включая Чарльза Уорда, было более-менее ясно из их писем, а также из тех немногих обрывочных сведений, что удалось раздобыть следствию. Они раскапывали могилы разных людей, включая величайших и мудрейших представителей мира сего, в надежде добыть из тлена те знания, которыми эти люди некогда владели. Они наладили между собой чудовищную и омерзительную торговлю. Легко, точно мальчишки, обменивающиеся учебниками на уроках, Они пересылали друг другу древние мощи. То, что они извлекали из векового праха, должно было наделить их такой несметной силой и мудростью, каковыми мироздание еще никогда не наделяло одного человека или же группу людей. Негодяи нашли некий богопротивный способ поддерживать жизнь своей души в одном теле или же в разных телах. и явно преуспели в пробуждении мертвых душ, истлевшие тела, которых им удавалось найти. По всей видимости, в словах старого Борелия была доля правды. Даже из самых древних останков можно приготовить соли, которые помогут воскресить дух давно умершего существа. Существовало заклинание для оживления такого духа и для возвращения его обратно в небытие. Некроманты настолько отточили свое мастерство, что могли успешно обучать ему других. Однако воскрешать мертвых следовало с осторожностью. Надписи на древних надгробиях не всегда соответствовали истине. Уиллет и мистер Уорд делали все новые и новые открытия, каждая из которых заставляло их содрогнуться. Души или голоса людей можно было вызвать не только из могил, но и из самых далеких мест, и здесь следовало быть крайне осторожным. Джозеф Карвен, несомненно, осторожности не соблюдал и взывал к запретным душам. Но что делал Чарльз? Какие чудовищные силы пробились к нему из глубин веков и заставили обратить взор на давно забытые знания? Очевидно, он следовал чьим-то подсказкам, Чарльз встречался со страшным стариком из Праги и долго прожил в горных владениях другой жуткой твари в Трансильвании. По-видимому, в конце концов ему удалось найти и могилу Джозефа Карвина. Об этом свидетельствует та газетная заметка и страшные ночные звуки в лаборатории, подслушанные матерью Уорда. А потом он воззвал к чему-то ужасному, и оно ответило на его зов. Тот могучий глаз с неба, раздавшийся в страстную пятницу, и разговоры на чердаке. Кто мог говорить с такими низкими и гулкими голосами? Не предвещали ли они прибытие кошмарного доктора Алина с потусторонним басом? О да, не зря мистера Уорда охватил суеверный страх, когда он услышал голос этого человека, если то был человек в телефонной трубке. Что за дьявольское создание или дух? Что за призрак мог явиться в ответ на тайные заклинания Чарльза Уорда? Тот подслушанный разговор — «Три месяца нужна кровь». Святый Боже! Уж не о вампиризме ли, охватившем город вскоре после этого, шла речь? Раскопанная могила Эзры Уидона и ночные крики в Потакете. чей коварный ум замыслил возмездие и привел юношу в богопротивное логово, куда на протяжении полутора-ста лет не ступала нога человека. Бунгалло, бородатый незнакомец, сплетни, страх. Последних перемен в поведении Чарльза ни доктор, ни отец объяснить не могли, но они чувствовали, душа Джозефа Кервина вернулась в наш мир и снова творит зло. Неужели Чарльз одержим дьяволом? Неужели такое действительно бывает? В любом случае, Аллен имеет к этому непосредственное отношение, и спасение Чарльза во многом зависит от того, удастся ли сыщикам разузнать что-то о его местонахождении. А тем временем необходимо разыскать подземные катакомбы. В их существовании уже не сомневался ни доктор, ни мистер Уорд. Помня о скептическом настрое психиатров, они решили предпринять тайный и тщательный обыск бунгало и договорились встретиться у его ворот на следующее утро, прихватив с собой саквояжи и инструменты для археологических раскопок и подземных исследований. Ясным утром 6 апреля, ровно в 10 часов, оба исследователя явились к бунгало. Мистер Уорд открыл дверь своим ключом. Они прошли внутрь и провели поверхностный осмотр комнат. По беспорядку в комнате доктора Аллена они поняли, что здесь уже побывали сыщики, но все-таки решили обыскать помещение еще раз. Вдруг те что-нибудь упустили. Впрочем, куда больше их интересовал подвал, куда они незамедлительно спустились и вновь прошли по помещениям, которые однажды осматривали в присутствии юного безумца. Поначалу им показалось, что ничего нового они не найдут. Стены и пол были столь ровными и прочными, что в голову не приходило даже мысли о возможном ходе или люке. Уилетт подумал, что строители бунгало не могли знать о лежащих под ним катакомбах. Следовательно, ведущий под землю ход должен быть прокопан относительно недавно, когда Чарльз и его помощники узнали о существовании древнего склепа. Доктор попытался поставить себя на место Чарльза и понять, откуда тот мог начать раскопки. Увы, такой метод не принес плодов. Затем он решил действовать методом исключения и внимательно, стараясь не упускать ни дюйма, изучил все горизонтальные и вертикальные поверхности. Скоро круг его поисков значительно сузился, и в конце концов осталась лишь небольшая деревянная панель за корытами, которую он безрезультатно осматривал раньше. Уиллет стал давить на нее с разных сторон и в итоге, приложив двойное усилие, сдвинул ее в сторону. Под ней лежала ровная бетонная плита с железным люком посередине, к которому тут же кинулся взволнованный мистер Уорт. Крышку поднять оказалось совсем несложно, и мистер Уорт уже почти сдвинул ее, когда Уиллет заметил странную бледность его лица. Затем его спутник пошатнулся, замотал головой, и только тут доктор понял, что вызвало такую реакцию. Из открывшейся черной ямы вырывался поток зловонного воздуха. Доктор Уиллет не мешкая, вывел своего спутника наверх и побрызгал ему в лицо холодной водой. Мистер Уорд слабо застонал и пришел в себя, однако видно было, как сильно его отравил едкий воздух из подземелья. Не желая испытывать судьбу, Уиллет поспешил на Броуд-стрит, где поймал такси и отправил слабо протестующего мистера Уорда домой. Затем он вооружился электрическим фонариком, прикрыл рот и нос стерильной марлей и снова спустился в подвал. Ядовитая вонь немного рассеялась, и Уиллету удалось посветить фонариком в мрачную темницу. Примерно на десять футов вниз уходил круглый тоннель с бетонными стенами и железной лестницей, после чего начинались древние каменные ступени. Видимо, изначально они вели на поверхность земли немного к юго-западу от бунгало. Глава 20 Уиллет без всякого стыда признается, что на мгновение ему стало страшно спускаться в зловонный туннель. Слишком живы были в его памяти легенды о злом колдуне Карвине. Он не мог выбросить из головы мысли о том, что писал Люк Феннер про ту дьявольскую ночь. Но потом чувство долго взяло вверх, и он устремился вперед, не забыв прихватить с собой большой саквояж, на случай, если внизу обнаружатся какие-нибудь важные бумаги. Медленно, как и подобало человеку в его возрасте, он спускался по влажным скользким ступенькам. Фонарик выхватывал из темноты древнюю каменную кладку, мокрую и заросшую отвратительным вековым мхом. Все ниже и ниже уходили ступени, не спиралью, а тремя узкими крутыми пролетами, где с трудом разминулись бы два человека. Доктор Уиллет насчитал примерно 30 ступенек, когда до него донесся едва слышный звук. И после этого у него отпала охота что-либо считать. То был неземной звук, низкий и злобный, точно разгневанный рев природы. Глухой вой, обреченный крик, безнадежный вопль неизбежной тоски и животной боли. Никакими словами было не передать омерзительных и тошнотворных обертонов этого звука. Не к нему ли прислушивался Чарльз Уорд, покидая бунгало? Ничего подобного Уиллет никогда прежде не слышал. Звук словно бы висел в воздухе, не прекращаясь, а доктор тем временем добрался до конца лестницы и осветил фонариком высокие каменные стены, взмывающие к циклопическим сводам и пронзенные бесчисленными черными арками. Зал, в который попал Уиллет, был высотой примерно 14 футов и шириной около 10-12. Пол — большие щербатые плиты, на стенах и потолке каменная кладка с облицовкой. Длину подземелья Уиллет представить не мог, оно уходило в черную бесконечность. В некоторых арках были старинные двери в колониальном стиле, другие зияли чернотой. Преодолев ужас, вызванный ядовитым запахом и жутким воем, Уиллет начал по очереди заглядывать в арки. За ними были комнаты среднего размера и неизвестного назначения, со сводчатыми каменными потолками. В большинстве комнат имелись очаги с весьма затейливыми дымовыми трубами, инженерное устройство которых и сейчас могло бы послужить предметом для научных исследований. Всюду Уиллет замечал диковинные, опутанные паутиной и засыпанные вековым слоем пыли инструменты, или подобие инструментов. Некоторые из них серьезно пострадали во время налета полуторавековой давности. Ко многим никто с тех пор не подходил. Видимо, здесь Джозеф Кэрвин проводил свои первые исследования, давно утратившие актуальность. Наконец пошли комнаты с явно современным оборудованием. или, по крайней мере, недавно использовавшимся. Здесь были пробирки, примусы, книжные полки и столы, стулья и шкафчики, а также заваленный бумагами стол. Все разных возрастов, антикварное и современное. Тут и там стояли подсвечники и керосиновые лампы, и Уэллет, найдя спичечный коробок, зажег сразу несколько. В свете ламп стало окончательно ясно, что перед ним кабинет и библиотека Чарльза Уорда. Многие книги доктор Уэллетт видел и раньше. Мебель тоже перекочевала сюда прямиком из особняка на Проспект-стрит. Доктор встретил много знакомых вещей, и от увиденного его охватило такое странное чувство, что он на минуту забыл о запахе и вое. И то, и другое здесь ощущалось вдвойне сильнее, нежели у подножия лестницы. Его первой задачей было найти и взять с собой как можно больше бумаг, имеющих отношение к делу. Особенно те зловещие документы, что Чарльз обнаружил несколько лет назад в старом доме Кервина. Начав поиски, Уилетт понял, какой громадный труд ему предстоит. Перед ним было несчетное число папок, забитых бумагами со странными надписями и значками. Чтобы расшифровать и понять все это, понадобятся месяцы, а то и годы. вылету попалось три толстых пачки писем с марками из Праги и Ракуси. Почерк на конвертах принадлежал Хатчинсону и Уорну. Их он тоже положил в груду бумаг, которые намеревался забрать с собой в саквояже. Наконец, в запертом шкафчике красного дерева, когда-то украшавшем кабинет Уорда, Уиллетт обнаружил стопку старых писем Кэрвина. Несколько лет назад Чарльз показывал их доктору. С тех пор юноша, по-видимому, хранил их вместе. Уиллетт нашел все бумаги с заглавиями, которые назвали ему рабочие. Однако писем, адресованных Уорну и Хатчинсону, там не было, и зашифрованного листка с ключом тоже. Уиллет сунул находку в саквояж и продолжил осматривать папки. Поскольку на карте стояли здоровье и жизнь Уорда-младшего, первым делом надлежало изучить недавние, самые свежие документы. Таковых рукописей оказалось предостаточно, и листая их, Уиллет отметил одну странность. Нормальный почерк Чарльза был лишь на бумагах двухмесячной давности. Все остальное же... Внушительные стопки формул и символов, исторических и философских замечаний было написано острым архаичным почерком Джозефа Кэрвина, но датировано недавним временем. По всей видимости, Чарльз задался целью в точности имитировать почерк колдуна и достиг в этом блестящих результатов. Но следов третьей руки Аллена доктор нигде не обнаружил. если он в самом деле руководил исследованиями, видимо, юный Уорд исполнял роль его личного секретаря. В этих свежих документах и записях часто повторялось заклинание, а точнее два заклинания, которые к концу обыска Уэллет запомнил наизусть. Оно представляло собой два параллельных столбца. Левый был увенчан древним символом «Голова дракона», которым во всех старинных календарях обозначали восходящий узел, а над правым, соответственно, стоял знак «хвост дракона», узел нисходящий. Доктор почти подсознательно догадался, что второй столбик представляет собой тот же самый текст, записанный по слогам наоборот, за исключением последних односложных слов из странного имени Йоксотот. которые Уэллет научился узнавать в самых разных написаниях. «Заклинание выглядело так, в точности так», — неоднократно подчеркивал доктор. Причем первые слова воскресили в его памяти какое-то странное, полустертое воспоминание. Позднее Уэллет понял, что слышал их в рассказах миссис Уорт о событиях прошлой Страстной Пятницы. Янгнгах, Йоксотот. «Хейлгеп файтродот уах! Годорт айф! Беглеех йоксотот хангнай эхро!» Заклинание это повторялось так часто, и было столь навязчиво, что доктор, сам того не замечая, стал шепотом его повторять. Наконец он решил, что на первое время собрал достаточно документов, и больше копаться в бумагах не будет. а в следующий раз постарается привести с собой остальных врачей, и вместе они проведут более систематический обыск. Уиллету еще предстояло найти потайную лабораторию. Оставив саквояж в освещенном кабинете, он вновь вышел в темный зловонный коридор, своды которого оглашали отвратительные вопли. Уилет прошел мимо нескольких пустых комнат, заставленных веткими ящиками и зловещими свинцовыми гробами. Размах кэрвиновских исследований потрясал. Доктор невольно задумался о бесчисленных пропавших без вести матросах и рабах, о разрытых по всему миру могилах и о том, что предстало взором налетчиков 150 лет назад. Содрогнувшись, он решил не думать об этом и поспешил дальше. Справа от него начиналась новая каменная лестница. Должно быть, когда-то давно она вела к какой-нибудь внешней постройке на ферме Кервина. Возможно, даже к загадочному каменному зданию с узкими щелями вместо окон. А лестница, по которой спустился сам Уиллет, шла из подвала фермерского дома с крутой крышей. Внезапно стены вокруг него раздвинулись, а смрад и вой стали еще сильнее. Уиллет понял, что очутился в большом открытом пространстве, настолько огромном, что луч фонарика не доставал до противоположной стены, а лишь выхватывал из темноты массивные колонны. Через какое-то время доктор Уиллет подошел к месту, где колонны образовывали круг наподобие Стоунхенджа. В центре, на трех ступеньках, возвышался большой резной алтарь. Затейливая резьба привлекла внимание улита, и он подошел к алтарю с фонариком. Едва увидев сами изображения, он с содроганием отшатнулся и не стал осматривать засохшие темные пятна и подтеки на верхней плите. Вместо этого он нашел противоположную стену зала и пошел вдоль нее. Она описывала громадный круг. Местами Уиллету встречались черные дверные проемы, а между ними тянулись врезанные в каменную кладку решетки, на которых висели ручные и ножные кандалы. Сами камеры были пусты, однако ужасная вонь и зловещие стоны не пропали. Напротив, они стали еще сильней и временами перемежались каким-то влажным стуком. Глава двадцать первая Теперь все внимание Уиллета было приковано к этим звукам и вони. В большом зале с колоннадой они были сильнее, чем где бы то ни было, и раздавались словно бы снизу. Это ощущение не покидало доктора даже в кромешной тьме подземного мира. Прежде чем попробовать спуститься в одну из черных арок, Уиллет посветил фонариком на каменный пол. Плиты лежали неплотно, и местами были беспорядочно испещрены небольшими отверстиями. Неподалеку кто-то беспечно бросил лестницу, и от нее, как ни странно, исходила особенно резкая вонь. Та же самая, которой пропиталось все вокруг. Медленно обходя ее по кругу, Уэллет вдруг заметил, что запах и вой особенно сильны над продырявленными плитами. Словно это примитивные люки, ведущие к новым ужасам. Опустившись на колено рядом с одной из них, доктор надавил на нее руками и обнаружил, что она сдвигается, хоть и с огромным трудом. Когда Улит с замиранием сердца отодвинул тяжелую плиту, стоны из-под земли стали еще громче. В нос ударил невыносимый смрад, и голова у доктора закружилась. Тем не менее, он отпустил плиту и посветил фонариком в открывшийся черный мрак. Если он рассчитывал обнаружить внизу лестницу, ведущую к жутчайшему из кошмаров, то его ждало разочарование. Среди зловония и надтреснутого воя Уэллет различил лишь кирпичную кладку цилиндрической шахты диаметром около ярда с половиной. Ни ступенек, ни даже веревочные лестницы вниз не вело. А когда в колодец упал луч света, вой вдруг сменился несколькими омерзительными воплями, которые сопровождались звуками скребущих вслепую когтей и влажными ударами. Доктор задрожал, не желая даже думать о том, кто может скрываться в зловонной бездне. Но потом все-таки набрался храбрости, лег на пол и свесил вниз руку с фонариком. Секунду или две Уиллетт не видел ничего, кроме склизких замшелых стенок колодца, уходящих в бесконечную тьму, полную смрада и яростных воплей. Но потом различил какое-то темное существо, неуклюже скачущее по дну узкой шахты. Глубиной она была около 20 или пяти футов. Фонарик задрожал в руке доктора, однако он нашел в себе силы вновь посмотреть вниз и хорошенько разглядеть существо, заточенное в вечной тьме этого жуткого подземелья. Уорд бросил его умирать с голоду. Его и множество других тварей, запертых в таких же колодцах, что испещряли пол огромной, сводчатой пещеры. Кем бы ни были эти существа, лежать спокойно в узких шахтах они не могли. Все долгие недели в отсутствие хозяина они прыгали по стенкам, выли и ждали его возвращения. В следующий миг Марин Бикнал Уиллет пожалел, что снова посмотрел на дно шахты. Опытный хирург и ветеран анатомических театров, он оказался не готов к зрелищу, которое навсегда лишило покоя его разума. Трудно объяснить, как единственный взгляд на некий объект средних размеров может вызвать у взрослого человека такой ужас. Скажем только, что порой определенные очертания и формы будут в нас такие ассоциации и переживания, которые глубоко потрясают наш впечатлительный разум одними намеками на космический ужас и неведомую реальность, что кроется за понятным, и уютным пологом наших иллюзий. Уиллет выронил фонарик. Его рука вдруг ослабла и перестала слушаться, и от страха едва услышал жуткий хруст, донесшийся из колодца, когда фонарик достиг его дна. Доктор кричал, кричал и кричал. Этот панический фальцет не узнал бы даже его самый близкий друг. Подняться на ноги Уиллет не мог, но в ужасе откатился от края колодца и пополз прочь от влажных плит, таящих под собой десятки тартаровых шахт, из которых в ответ на его безумные крики раздавался страшный, изможденный вой. Он сдирал кожу на руках о грубые плиты, множество раз ударялся головой о частые колонны, но полз дальше. Наконец, окруженный кромешной тьмой и зловонием, Уилет медленно пришел в себя и заткнул уши, чтобы не слышать монотонного воя, сменившего яростные вопли. Доктор промок до нитки, потерял единственный источник света и дрожал от ужаса, который потряс его до глубины души и наложил вечную печать страха на его память. Под ним все еще прыгали и извивались десятки омерзительных тварей. а плита над одной из шахт теперь была сдвинута. Он знал, что тварь не сможет выбраться из колодца по скользким стенкам, однако при мысли о малейшем выступе в стене невольно содрогался. Что это была за тварь, Уилет так и не понял. Она отдаленно напоминала резные изображения на алтаре, но была живой. Природа не могла создать такое существо, ибо оно выглядело до странности незаконченным, собранным из столь безобразных и увечных частей, что они не поддавались описанию. Уиллет потом предположил, что Уорд мог создать таких тварей из неправильно приготовленных солей и оставить в живых для ритуальных целей. О том, что они именно для этого и нужны, свидетельствовала резьба на проклятом алтаре. Впрочем, там были изображены чудовища и пострашнее, но другие шахты Уэллит открывать не стал. В те минуты первой связанной мыслью, пришедшей ему на ум, была давно прочитанная фраза из старинных документов Карвина. Саймон или Иедедия Уорн, писал об этом умершему колдуну. «Лишь талику надобного собрал Хэ, и из одной талики поднялось живое воплощение ужаса». Затем, скорее дополняя, нежели замещая страшную картину, в голове Уиллета всплыли старинные байки о жуткой подпаленной твари, найденной в полях через неделю после налета на ферму Кервина. Чарльз Уорд однажды рассказал доктору, что говорил о той твари старик Слокум. Останки были явно нечеловеческими, но и подобных зверей никто из жителей Потакета никогда не видел». Слова эти эхом отдавались теперь в голове доктора, пока он раскачивался туда-сюда, сидя на каменном полу подземелья. Он пытался прогнать их и стал повторять «Отче наш!». Затем, сам того не замечая, начал твердить тарабарщину в духе модернистской бесплодной земли мистера Т. С. Эллиота. А потом и вовсе перешел на часто повторяющиеся в бумагах Уорда «Двойное заклинание Янгнах, Йоксотот» и так далее. Это немного успокоило Уиллета, и он сумел подняться на ноги, оплакивая потерянный фонарик и дико озираясь по сторонам в поисках хоть малейшего проблеска света в чернильной, холодной и липкой темноте. Он понимал, что ничего не получится, но все же как мог напрягал зрение. Где-то во мраке осталась ярко освещенная библиотека Уорда. Через какое-то время Уилету показалось, что далеко-далеко впереди показался слабый намек на свет, и он с мучительной осторожностью пополз в ту сторону, постоянно ощупывая пол перед собой, чтобы не врезаться головой в колонну или не свалиться в открытую им же самим яму. Один раз его дрожащие пальцы наткнулись на твердую преграду. Ощупав ее, Уилет понял, что это ступеньки, ведущие к дьявольскому алтарю. Он в ужасе отпрянул. В другой раз ему попалась сдвинутая каменная плита, и тогда он пополз вперед с почти болезненной осторожностью. Впрочем, дыра ему так и не встретилась, и никаких звуков оттуда он не услышал. По-видимому, сожрав фонарик, чудовище погибло. Всякий раз, нащупывая пальцами отверстия в полу, Уэллетт содрогался. Когда он проползал над очередным колодцем, снизу раздавались громкие стоны, но обычно его бесшумные движения никого не тревожили. Несколько раз доктору казалось, что свет впереди слабеет. Видимо, зажженные свечи и лампы одна за другой гасли. Мысль о том, чтобы остаться одному в кромешной тьме подземного лабиринта — заставило его вскочить на ноги и побежать вперед. Теперь он мог не бояться упасть в колодец, ведь тот остался позади. А вот если потухнет свет в библиотеке, единственной надеждой на спасение будет поисковая группа, которую мистер Уорт отправит в подземелье еще не скоро. Вскоре Уэллит вбежал из просторного зала в узкий коридор и теперь явственно увидел впереди свет. Уже через несколько секунд он переступил порог и вновь очутился в библиотеке Уорда, дрожа от облегчения и глядя на искрящийся фитилек последней горящей лампы, которая вывела его из черного лабиринта. Глава 22 В следующую секунду он принялся торопливо подливать в потухшие лампы керосины с канистры, которую заметил еще прежде. Вновь ярко осветив помещение, он осмотрелся по сторонам в поисках надежного фонаря для дальнейшего обхода подземелья. Хоть его и обуял ужас, желание докопаться до истины, кроющейся за странным безумием Чарльза Уорда, его не покинуло, и ради этого он не остановился бы ни перед чем. Не найдя фонаря, он взял самую маленькую лампу, карманы набил свечами и спичками, Да еще прихватил с собой галон керосина, на случай, если все-таки сумеет отыскать потайную лабораторию за ужасным залом с алтарем и колодцами. Чтобы вновь пройти по этим плитам, ему придется собрать в кулак всю свою волю, но сделать это необходимо. К счастью, алтарь и сдвинутая плита были далеко от стены с камерами и черными арками, за которыми крылся новый объект его поисков. Итак, Уиллет вернулся в большой смрадный зал с колоннами и закрытыми шахтами. Он нарочно отвел лампу подальше от алтаря, чтобы даже краем глаза не увидеть изображенных на нем адских тварей или черной отверстой ямы под сдвинутой плитой. Большая часть черных проемов вели в небольшие комнатки, либо пустые, либо отведенные под склады. Последних вылету попадались весьма странные вещи. Одна комната, например, была завалена тюками ветхой и пропыленной одежды. Доктор с замиранием сердца отметил, что вся она сшита по моде прошлых веков. В другой комнате он обнаружил всевозможные предметы современного платья, как будто кто-то постепенно собирал гардероб для большого количества людей. но больше всего Уилету не понравились огромные медные баки, попадавшиеся ему время от времени, и зловещий налет на них. Они были страшнее даже свинцовых чаш странной формы, по краям и на дне которых запеклась столь отвратительная и зловонная корка, что ее запах можно было учуять сквозь невыносимый подземный смрад. Дойдя примерно до середины стены, опоясывающей круглый зал с колодцами, Уиллет наткнулся на второй коридор, очень похожий на тот, из которого он недавно вышел. В нем тоже было много дверей, и доктор принялся изучать помещение за ними. Осмотрев три небольшие комнаты и не найдя в них ничего примечательного, он попал в большие прямоугольные покои. По многочисленным сундукам и столам, горным и современным инструментам, книгам, банкам и бутылкам, Уиллет понял, что наконец-то нашел лабораторию Чарльза Уорда и Джозефа Кервена, разумеется. Доктор Уилет зажег три лампы, в которых уже был керосин, и принялся с глубочайшим интересом осматривать комнату и ее содержимое, заметив по различным реагентам и химикатам на полках, что главным увлечением Уорда была некая область органической химии. В целом он не узнал почти ничего нового из этого набора научных инструментов и приспособлений, среди которых имелся и весьма жуткого вида секционный стол. На книжных полках нашлось ветхое старопечатное издание Боррелия, и здесь Уиллет с удивлением отметил, что Уорд подчеркнул в тексте ровно те же самые строки, что 150 лет назад так взволновали почтенного господина Мерита, когда он попал в библиотеку на Потакетской ферме. То старинное издание, конечно, должно было сгинуть вместе со всей остальной оккультной библиотекой во время налета на ферму Кервина. В стене лаборатории было еще три арки, куда доктор Уиллетт не применил заглянуть. Две вели в обыкновенные складские помещения. Однако он решил внимательно их осмотреть, заметив груды сваленных друг на друга полуразрушенных гробов. и с содроганием, прочтя некоторые уцелевшие таблички. В этих комнатах тоже было много одежды и еще несколько новых, накрепко заколоченных ящиков, на которые Уиллет не стал тратить время. Наибольший интерес представляли фрагменты странного оборудования. Видимо, то были инструменты самого Джозефа Карвина. Они изрядно пострадали от рук налетчиков, Но даже по осколкам можно было определить, что это научный инвентарь георгианской эпохи. Третий арочный проем вел в довольно обширную комнату, все стены которой были завешаны полками, а в центре стоял массивный стол с двумя лампами. Уилет зажег эти лампы и в ярком свете принялся изучать содержимое полок. Верхние главным образом пустовали, а остальные были заставлены небольшими свинцовыми сосудами двух видов. Одни высокие, без ручек, напоминающие греческие ликифы, а другие, с единственной ручкой, формой похожие на пузатые арибалы. Все закрывались железными крышками и были исписаны странными мелкими символами. Вскоре доктор заметил, что сосуды четко классифицированы. Ликифы выстроены вдоль одной стены, под деревянной табличкой с латинским словом «Custodes», а рибалы вдоль противоположной, под надписью «Материя». На каждом сосуде, кроме нескольких пустых на верхней полке, висел картонный ярлычок с номером, видимо, по этому номеру его можно было найти в каталоге. Уилет решил непременно отыскать этот каталог. но сейчас его больше интересовала природа коллекции в целом, и потому он наугад открыл несколько ликифов и арибалов, желая получить общее представление об их содержимом. Внутри и тех, и других хранилось небольшое количество одинакового вещества, мелкого, почти невесомого порошка различных бледных оттенков. Только цветами и различалось содержимое сосудов. Но никакой закономерности в их расположении доктор вылет не нашел. Голубовато-серый порошок мог стоять по соседству с бело-розовым, а иногда в арибалах или кифах, стоявших точно напротив друг друга, оказывалась пыль одного цвета. Самым характерным свойством порошка было то, что он совершенно не приставал к поверхностям, которых касался. Доктор высыпал немного пыли на ладонь, а потом стряхнул обратно. Рука осталась абсолютно чистой. Деревянные таблички над полками также привели его в замешательство. И почему эти химикаты отделили от всех остальных, что стоят на полках в лаборатории? Кустодес, материя. В переводе с латыни эти слова означали «стражи» и «материалы» соответственно. И тут доктора Улита осенило, ведь он уже встречал слово «стражи» в связи с этой жуткой историей. «Да-да, в письме старика Эдвина Хатчинсона доктору Аллену была такая фраза «Вы мудро поступаете, уменьшая их количество, ибо тогда нет нужды и держать овеществленными стражей, и в случае беды меньше будет найдено». Что бы это значило? Но постойте, стражи упоминались и раньше. Когда Уорд еще охотно делился с доктором своими находками, Он рассказал ему про дневник Елиазара Смита, где тот описывал слежку за домом Карвина. В этих страшных хрониках говорилось о загадочных допросах, подслушанных Смитом и Уидоном возле проклятого дома, еще до того, как Карвин полностью перенес свою деятельность под землю. Пленников допрашивал сам колдун и некие стражи. Их-то, согласно Хатчинсону, Аллен больше не держал овеществленными. А если не овеществленными, то какими? Уж не в виде ли солей, которые колдун и его приспешники приготовляли из всех останков, какие удавалось раздобыть? Так вот, что хранилось в лекифах: Чудовищные плоды колдовских ритуалов и практик. Несчастные твари, которых с помощью черной магии заставляли служить коварному хозяину и истязать тех, кто не желал отвечать на вопросы. Уиллет содрогнулся при мысли о том, что за порошок он держал сейчас в руках, и на секунду его обуяло непреодолимое желание сбежать из этой пещеры, заставленной молчаливыми, но, может быть, бодрствующими часовыми. И тут его посетила другая мысль о мириадах сосудов с материалами на противоположной стене. Если в них покоятся не стражи, то что? О, Господи! Уж не хранятся ли в этих арибалах останки величайших мыслителей всех веков, похищенные негодяями из склепов и могил, чтобы в любую минуту явиться на зов безумцев, преследующих неизвестно какие цели? Цели, которые, если верить последнему отчаянному письму Чарльза Уорда, могут повлиять на судьбу всей человеческой цивилизации, природы, а может и солнечной системы. «Целой вселенной!» И Марин бикнул Уиллет держал в ладонях этот прах. Тут ему в глаза бросилась небольшая дверца в дальнем конце комнаты. Он взял себя в руки и изучил глубоко вытесанную табличку над дверью. На ней был изображен символ, который наполнил Уиллета смутным суеверным ужасом. Один его приятель, сновидец и человек, склонный слишком часто размышлять о смерти, Однажды нарисовал ему этот символ на бумаге и рассказал, что он значит в темном царстве снов. То был знак Кота, который встречает сновидцев на входе в одинокую черную башню. Уэллету совсем не понравилось то, что он узнал от Рендальфа Картера о значении и могуществе этого знака. Однако секундой позже он начисто забыл о зловещем символе, поскольку его внимание привлек знакомый и едкий запах. Скорее химический, нежели животный, шедший явно из-за двери. Именно так пахло от Чарльза Уорда в день, когда его забрали в лечебницу. Значит, вот где его прервали врачи. Он оказался мудрее Джозефа Карвина и не стал сопротивляться. Уилет, вознамерившись открыть все загадки и тайны этого жуткого подземелья, схватил лампу и храбро переступил порог. Его тут же окатило волной непостижимого ужаса, однако доктор не поддался дурным предчувствиям и суеверным страхам. Здесь не было ни единой живой души, а значит, никто не мог причинить ему вред. Он должен во что бы то ни стало развеять удушливое облако безумия, окутавшее его пациента. За дверью оказалась почти пустая комната средних размеров. В ней помещались стол со стулом и два диковинных устройства с зажимами и скрепами. В следующий миг Уиллет признал в них средневековые орудия пыток. Сбоку от двери стояла полка с жуткими хлыстами и кнутами, а над ними помещались плоские свинцовые чаши наподобие древнегреческих киликов. На столе Уэллет увидел мощную аргандовую лампу, блокнот с карандашом и два закупоренных, брошенных в спешке Ликифа. Уэллет зажег лампу и внимательно прочел заметки в блокноте, надеясь узнать, чем занимался Уорд, когда его прервали. Однако на страницах блокнота было лишь несколько несвязанных друг с другом предложений, написанных каллиграфическим почерком Карвина и не проливающих никакого света на последние события. Б. Не умер. Вошел в стену и сгинул под землей. Видел, как старик В. прочел заклинание «Саваоф» и познал тайное. Трижды вызывал йог Сотота и на следующий день преуспел. Ф. Хотел стереть с лица земли всех, кто умеет взывать к потусторонним. В мощном свете органдовой лампы доктор Уиллет увидел, что в стену напротив двери между двумя пыточными орудиями вбиты крючки, на которых висят бесформенные одеяния неприятного желтоватого цвета. Но куда интереснее оказались две пустые каменные стены, сплошь покрытые грубо высеченными символами и заклинаниями. На влажном каменном полу тоже были следы резьбы, и, присмотревшись, Уиллет различил в центре огромную пентаграмму, а между нею и углами комнаты четыре круга диаметром около трех с половиной футов. В одном из них, рядом с небрежно скинутым на пол желтоватым одеянием, стоял неглубокий килик, такой же, как на полках у входа. а за пределами круга доктор увидел Арибал с цифрой 118 на ярлычке. Он был открыт и оказался пустым, а вот килик нет. В плоской чаше Уиллет с содроганием различил горстку сухого, бледно-зеленого порошка, который не разлетелся по комнате лишь благодаря отсутствию сквозняков. Его явно насыпали сюда из кувшина. Доктор едва не упал от ужаса, когда малые подробности обстановки постепенно сложились перед его взором в цельную картину. Кнуты, орудия пыток, пыль и соль из кувшина с материалами, два ликифа со стражами, одеяния, знаки на стенах, заметки в блокноте, подсказки из давних переписок и легенд. Тысячи догадок и подозрений мучивших друзей и родителей юного Чарльза Уорда. Все это захлестнуло доктора мощной волной безотчетного ужаса. И все же усилием воли он взял себя в руки и начал изучать заклинания, высеченные на стене. Потемневшие и покрытые слоем грязи буквы явно вырезали здесь еще в позапрошлом веке, а тексты могли показаться смутно знакомыми тем, кто внимательно читал материалы по делу Кервина или глубоко изучал историю магии. Одно заклинание доктор узнал сразу. То были слова, которые миссис Уорд подслушала в роковую страстную пятницу и в которых ученые признали обращение к неведомым потусторонним богам. Записано оно было несколько иначе, нежели смогла по памяти записать миссис Уорд, Но и не так, как гласили запретные магические писания Элифаса Леви. Однако доктор Уиллет узнал слова Саваоф, Метротон, Альмонсин, заряд Натмик, и его человека столько раз познавшего за последние несколько часов космический ужас насквозь пробил озноб. Этот текст был высечен на левой от входа стене. На правой столь же густо покрытый символами. Вылет с удивлением и испугом встретил знакомое двойное заклинание, которое часто встречалось ему в тетрадях и рукописях Уорда. По сути, это был тот же самый текст со знаками «Голова дракона» и «Хвост дракона» над двумя столбцами. Однако написание существенно отличалось. Кервин словно бы по-разному записывал одни и те же звуки, создавая все более совершенное и могущественное заклинание. Доктор попытался сравнить высеченный на стене вариант и тот, что по-прежнему крутился у него в голове, и понял, что это непростая задача. Заученные улитом слова звучали как йог йогсотот», а строки на стене начинались словами «ай», йоге «йогесототта», что на его слух казалось серьезным нарушением стихотворного ритма. Поскольку текст заклинания прочно» засел у доктора в голове, это различие не давало ему покоя, и он принялся вслух проговаривать первое заклинание, стараясь соотнести звуки с высеченными в камне буквами. Странно и угрожающе звучали эти древние богохульные строки в темноте подземелья. Тягучий, монотонный напев будил воспоминания о древних колдовских наговорах, и о жутком, нечеловеческом вое, что ритмично поднимался и опадал в темных смрадных сводах. Янгнгах, йоксотот, кейлбгеб, файтродог, уах. Но что за холодный ветер поднялся в углу, как только отзвучала последняя строчка? Огонь в лампах тревожно задрожал, и в комнате сгустился такой мрак, что буквы на стенах стали почти неразличимыми. Откуда-то появился дым и знакомый резкий запах, только куда сильнее и ядовитее прежнего. Уэллет резко обернулся. Из килика на полу, в котором лежал таинственный летучий порошок, валили клубы на удивление плотного черно-зеленого дыма или пара. «Этот порошок, о господи, его принесли сюда с полки материалы. Что же с ним теперь происходит и почему?» Уиллет прочел первую часть заклинания «Голову дракона». «Восходящий узел». «О силы небесные, неужели?» Доктор отпрянул к стене, и в его голове закрутился бешеный вихрь воспоминаний обо всем, что он когда-либо слышал или видел по делу Джозефа Карвина, И Чарльза Декстера Уорда. Многожды я заклинал вас, не взывайте к тому, что не сможете потом вернуть в небытие. Слова для успокоения надобно во все времена держать наготове и без промедлений использовать их. Стоит возникнуть, хоть тени сомнения относительно того, кто явился на ваш зов. Я провел с ним три беседы. Боже всемилостивый, что за тень проступает в тающем дыме? Глава 23 Марин Бикнелл Уиллетт даже не надеялся, что его истории поверит кто-нибудь, кроме нескольких ближайших друзей. А посему поведал о случившемся только им. Лишь несколько людей за пределами этого узкого круга позднее услышали историю в пересказе. Одни в ответ смеялись, другие с грустью замечали, что доктор стареет. Ему посоветовали взять долгий отпуск и больше не брать пациентов с душевными болезнями. Но мистер Уорд знает, что почтенный доктор говорил чистую правду. Разве не он собственными глазами видел омерзительный ход в подвале бунгало? Разве не отправил его Уилет домой в одиннадцать часов того недоброго утра, приходить в себя после внезапно одолевшей немочи. Разве не названивал Уорт доктору весь вечер и все следующее утро, а потом лично отправился в бунгало, где и нашел друга в одной из спален, без сознания, но целого и невредимого. Уиллет тяжело дышал, а когда мистер Уорт влил ему в рот несколько капель бренди, медленно открыл глаза, содрогнулся и заорал. «Борода!» «О, эти глаза! Господи, кто ты?» Весьма странный возглас, если учесть, что он адресовал его гладко выбритому, голубоглазому джентльмену, которого знал с юных лет. В ярком дневном свете бунгало выглядело точно так же, как минувшим утром. На одежде Улета не было особых следов беспорядка, если не считать нескольких пятен и протертых на коленях штанин. Лишь едва уловимый, едкий запашок напомнил мистеру Уорду о том дне, когда его сына забрали в лечебницу. Фонарика при докторе не оказалось, а вот саквояж был при нем, совершенно пустой, как и до спуска в подземелье. Не соизволив даже объясниться, Уиллет огромным усилием воли заставил себя подняться. Прошел, шатаясь в подвал, и ощупал заветную деревянную панель под корытами. Она не сдвинулась с места. Тогда доктор шагнул к сумке с инструментами, взял оттуда зубило и принялся по одной выламывать упрямые доски. Под ними оказался тот же бетон, но не следа люка или зияющего черного отверстия, из-за которого вчера так поплохело мистеру Уорду. Лишь гладкий твердый бетон, не омерзительного колодца, ведущего в мир подземных ужасов. Ни тайные библиотеки, ни бумаг Кервина, ни страшных ям, полных воя и смрада. Ни полок с сосудами, ни высеченных в камне заклинаний. Ничего. Доктор Уиллетт побледнел и схватил своего друга за плечо. «Вчера...» — тихо выдавил он. «Вы ведь тоже это видели? И запах, запах почувствовали?» Мистер Уорд, завороженный и напуганный, наконец нашел в себе силы кивнуть, и доктор Уэллетт облегченно, потрясенно охнул. «Тогда я все вам расскажу», — решительно сказал он. Они нашли наверху самую солнечную комнату, сели в кресло, и доктор шепотом поведал мистеру Уорду свою страшную историю. Он не знал, с чем сравнить черную тень, возникшую из зеленоватого дыма, и был слишком изможден, чтобы спрашивать себя о ее природе. Оба славных джентльмена беспомощно и растерянно закачали головами, а потом мистер Ворд наконец выдавил. «Думаете, копать не имеет смысла?» Доктор промолчал, и едва ли другой человек на его месте смог бы что-то ответить, увидев явные следы присутствия в нашем мире некоей страшной и непостижимой силы. Тогда снова заговорил мистер Уорд. «Но куда же оно пропало? Сначала принесло вас сюда, заделало дыру в подвале, а потом...» И вновь Уиллет не нашелся с ответом. Однако этим дело не закончилось. Сунув руку в карман, чтобы достать носовой платок, доктор Уиллет нащупал листок бумаги, которого раньше не было, и тут же свечу и спички, взятые в подземной библиотеке. Листок был самый обыкновенный, вырванный из дешевого блокнота, а текст написан обычным графитовым карандашом, явно тем самым, что лежал рядом с блокнотом в подземелье. На небрежно сложенном листке не было никаких примет, относящих его к нашему миру или подземному, разве что знакомый и едва уловимый едкий запах. Зато сам текст поражал воображение. Слова были начертаны затейливой средневековой вязью, не на шутку озадачившей двух исследователей. Впрочем, похожие значки и символы они и явно где-то видели. Загадка письма придала им решимости, они уверенно прошли к машине Уорда и попросили водителя отвезти их в какой-нибудь тихий ресторан, а затем в библиотеку Джона Хэя на холме. В библиотеке они без труда нашли нужные пособия по палеографии и просидели над ними до наступления темноты, когда под потолком загорелась величественная люстра. Наконец, друзья обнаружили искомое. Буквы действительно оказались невымышленными. То был весьма распространенный в стародавние времена почерк «Саксонский минискул восьмого или девятого века нашей эры». Той дикой поры, когда под свежим лаком христианства колыхались древние языческие верования и ритуалы, а бледная английская луна порой становилась свидетелем странных дел, что вершились в римских развалинах Кайерлеона, Хексама и у полуразрушенных башен Адрианова Вала. Текст был написан на латинском языке того варварского века. Корвинус некандусест. «Кадавер аква форти dissolvendum нет сали retendendum, ретендендум, так и Что в глубоком переводе звучало так. Кэрвина надо убить, тело без остатка растворить в азотной кислоте. Никому об этом не рассказывайте». Уилет и Уорд в немом потрясении взирали на листок бумаги. Они столкнулись с чем-то совершенно непостижимым, И запасы известных им чувств и эмоций не хватало, чтобы должным образом отреагировать на находку. У доктора вдобавок способность воспринимать новые, поразительные сведения изрядно притупилась, и оба друга так и просидели в библиотеке до ее закрытия, не в силах что-либо предпринять. Потом они молча отправились в особняк Уорда на Проспект-стрит и до глубокой ночи вели бессмысленные беседы. Утром доктор Уиллет поспал, но домой так и не поехал. В воскресенье днем он по-прежнему был у Уорда, когда от сыщиков, нанятых искать доктора Аллена, поступил первый телефонный звонок. Мистер Уорд, нервно меривший шагами гостиную, лично поднял трубку. Узнав, что сыщики почти готовы предоставить отчет о проделанной работе, он велел им приезжать на следующее утро. Они с вылетом обрадовались, что расследование хоть в чем-то продвинулось вперед. Каково бы ни было происхождение загадочной записки, они уже поняли, что под Карвеном автор имел в виду бородача в очках. Чарльз боялся этого человека и в своем последнем письме просил растворить доктора Аллена в кислоте. Вдобавок таинственный доктор получал из Европы странные письма, адресованные Карвену. то есть он считал себя по меньшей мере воплощением злобного некроманта. А теперь из свежего и неизвестного источника пришло новое распоряжение. Кервена убить и без остатка растворить в азотной кислоте. Уж слишком очевидна была связь, да к тому же Аллен по совету Хатчинсона собирался убить юного Уорда. Конечно, письмо с этим советом так и не нашло адресата, Но из текста было ясно, что Аллен уже строит козни относительно добродетельного юноши. Не подлежало сомнению, что доктора необходимо арестовать, и, если крайние меры принять невозможно, хотя бы заточить его в тюрьму, откуда он не сможет навредить Чарльзу. В тот день, надеясь вопреки всем обстоятельствам, получить хоть крупицу сведений от того единственного человека, который мог их предоставить, отец и врач отправились навестить юного чарльза в лечебницу Уилет без обиняков рассказал ему о случившемся обращая внимание как бледнеет юноша при упоминании каждого нового открытия врач старался говорить как можно убедительней и не жалел своего актерского дарования надеясь что чарльз хотя бы поморщится от его рассказа о закрытых колодцах и неведомых чудовищах но а тот и бровью не повел Уилет потрясенно умолк, а потом в его голосе зазвучал гнев. «Да разве можно обрекать несчастных тварей на голодную смерть? Какая бесчеловечность, какая жестокость!» Однако Чарльз лишь язвительно усмехнулся. Сообразив, что отрицать существование подземелья нет смысла, он открыл в происходящем что-то смешное для себя и хрипло расхохотался. В следующий миг он громко зашептал страшные слова, зазвучавшие еще страшнее из-за надлома в его голосе. «Фу ты, черт, они и впрямь жрать гораздо, вот только еда им не нужна! Говорите, месяц без пищи? Ха, сэр, да вы скромно взяли! Знаете, что приключилось со святошей Уыплом, который собирался убить под землей все живое? Черт его раздери, этот болван чуть не оглох от потустороннего глаза!» потому и не услыхал воя из колодцев. Он так и не узнал об их существовании. Эти проклятые твари воют там с тех пор, как 157 лет назад жители Провиденса прикончили Карвина. Больше Уэллет ничего от юноши не добился. В ужасе он продолжал свой рассказ, отчаянно надеясь, что все-таки сумеет нарушить непоколебимое спокойствие безумного собеседника. Заглядывая в его лицо, доктор не мог не дивиться переменам, что произошли с Чарльзом за последние месяцы. В самом деле, юноша навлек на себя космический ужас. Наконец, когда Уэллетт упомянул комнату с высеченными на стене заклинаниями и зеленоватый порошок, Чарльз немного оживился. На его лице появилось недоуменное выражение, а когда доктор прочел ему текст записки из блокнота, Юноша даже не снизошел до короткого ответа. Запись сделана давным-давно и ничего не значит для тех, кто хорошо знаком с историей магии. Затем он добавил, «Если б вы знали верные слова и возвратили к жизни то, что лежало на дне чаши, вы бы здесь не сидели. То был номер 118, и, вас полагаю, пробила бы дрожь, узнай вы, кто стоит под этим номером в моем каталоге». Сам я прежде его не оживлял, однако собирался, в тот самый день, когда меня забрали в лечебницу. Тут вылет рассказал ему о прочтенном заклинании и черно-зеленом дыме, повалившем из килика. При этих словах лицо Чарльза исказило гримасса неподдельного ужаса. «Он явился, а вы по-прежнему живы!» Эти слова Чарльз прохрипел страшным голосом, который будто бы рвался из сдерживающих его пут. чтобы погрузиться в гулкие бездны ужаса. Уиллет обрадовался и, решив, что правильно все понял, присовокупил к своему ответу предостережение из письма Орна. «Так кто был номер 118, говорите. Не забывайте, что девять надгробий из десяти перепутаны. Ни в чем нельзя быть уверенным, покуда лично не проведете допрос». И тут, без всякого предупреждения, Уиллет вытащил из кармана карандашную записку и помахал ею перед глазами Чарльза. Более красноречивой реакции нельзя было и ждать. Чарльз Уорд немедленно лишился чувств. Беседа эта, разумеется, проходила в тайне от психиатров, они могли обвинить Уиллета и Уорда старшего в том, что те поддерживают безумца в его заблуждениях. Никого не позвав на помощь Уэллет, и Уорт подхватили юношу и положили на диван. Очнувшись, пациент принялся бормотать что-то о словах, которые надо немедленно сообщить Орну и Хатчинсону. Когда он полностью пришел в себя, доктор Уэллет объяснил ему, что по меньшей мере один из этих людей — его злейший враг и желает ему смерти. Ведь именно он посоветовал доктору Аллену его убить. Это утверждение не произвело на пациента никакого эффекта. Он и без того выглядел перепуганным насмерть, загнанным в ловушку зверем. От дальнейшей беседы Чарльз наотрез отказался, и господа вскоре удалились, не забыв напоследок предостеречь его от любого общения с доктором Малиным. Тот в ответ злобно захихикал и сказал, что сей господин никому теперь не сможет навредить, даже при великом своем желании. О том, что Чарльз станет вести переписку с двумя другими негодяями из Европы, можно было не беспокоиться. Работники лечебницы читали все приходящие пациентам письма и ничего подозрительного не пропустили бы. Однако история с Орном и Хатчинсоном, если эти сильные колдуны вообще существовали, все же получила весьма любопытное продолжение. Руководствуясь неким смутным предчувствием, Вокруг творилось столько ужасов, что это было неудивительно. Уиллет заказал Международному бюро газетных вырезок найти в пражской и трансильванской прессе все упоминания о недавних громких преступлениях и происшествиях. Примерно через полгода среди многочисленных статей, которые Уиллет получал и исправно переводил, обнаружилось два весьма важных для следствия материала. В одной заметке говорилось о полном разрушении дома в старейшем квартале Праги и бесследном исчезновении старика по имени Джозеф Надек, который в этом доме проживал. Вторая заметка рассказывала о мощном взрыве, прогремевшем в Трансильванских горах к востоку от Ракуси, в результате которого погибли все обитатели зловещего замка Ференции, о хозяине которого так плохо отзывались и крестьяне, и военные, что в конце концов его вызвали на допрос в Бухарест, куда бы он вскоре отправился, не положив взрыв конец его жизни и чрезвычайно долгой колдовской практики. Уиллет убежден, что человек, чья рука начертала ту предостерегающую записку, был способен на куда более решительные меры. А Кервине предстояло позаботиться Уиллету, А вот о Хатчинсоне Георне автор записки, судя по всему, позаботился сам. О том, какая судьба их постигла, доктор старался не думать. Глава 24 На следующее утро доктор Уиллет поспешил в особняк Уордов, чтобы присутствовать при разговоре с сыщиками. Доктора Алина или Кервина, если верить негласной теории о реинкарнации... Необходимо было устранить любой ценой, и об этом своем намерении он поведал мистеру Уорду, пока они дожидались приезда сыщиков в гостиной на первом этаже. На второй и третьей этажи дома теперь никто не поднимался из-за тяжелого, тошнотворного духа, наполнившего комнаты. Старые слуги считали, что это проклятие сгинувшего Кервиновского портрета. В девять часов утра приехали сыщики и немедленно доложили Уорду и улету все, что удалось выяснить. Увы, отыскать Мулата, Браво, Тони Гомеса они не смогли, а местонахождение доктора Аллена также ничего не было известно. Зато они сумели выудить из потокетских жителей немало сведений и сплетен о молчаливом незнакомце. Он произвел на них весьма странное впечатление —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 Один лавочник, которому Аллен оставлял заказ, говорил потом, что почерк у него очень странный, острый и ломанный. Это подтвердилось карандашными записками, найденными в бунгало, смысл которых так и остался неясен. Поскольку доктор Аллен появился незадолго до первых вампирских нападений прошлым летом, большинство жителей считали, что настоящий вампир именно он, а вовсе не Уорт младший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 Кэрвин Аллен Уорт. В какой богопротивной и ужасной связи слились два века и три личности? Проклятое сходство Кэрвина и Чарльза. Да еще всем казалось, что портрет не сводит пристального взгляда с юноши, когда тот ходит по комнате. Почему и Аллен, и Чарльз старательно копировали почерк Джозефа Кэрвина, даже когда никто за ними не наблюдал? И чудовищные занятия этих людей. Страшное подземелье, где доктор за ночь состарился на десять лет. чудовища, умирающее от голода в смрадных шахтах. заклинание, принесшие непостижимые результаты. Таинственное послание древним мини в кармане Уиллета. Бумаги, письма и постоянные упоминания надгробий и солей. Куда же все это ведет? И вдруг мистер Уорд, стараясь не думать, зачем он это делает, протянул сыщикам фотокарточку. Ее следовало показать потокетским торговцам. На фотографии был его злополучный сын, к лицу которого он пририсовал черные очки и заостренную бороду, точно такую, как нашли в комнате Алина. Два часа они с доктором Уиллетом ждали возвращения сыщиков в гнетущей атмосфере особняка, где медленно сгущался страх и зловонное испарение. Они буквально спинами чувствовали, как с деревянной панели в библиотеке на них смотрит с исчезнувшего портрета Джозеф Карвин. Наконец сыщики вернулись. Да, человек на фотографии с пририсованной бородой и очками весьма похож на доктора Аллена. Мистер Уорд побледнел, а Уэлли отер носовым платком, внезапно выступивший на лбу пот. Ален Уорт Кервин. Какое чудовище вызвал юноша из бездны, и что оно с ним сотворило? Что все-таки произошло? Кто этот Ален, который хотел убить добродетельного Чарльза, и почему несчастный ученый в постскриптуме к последнему письму настойчиво призывал сжечь его тело в кислоте?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 Ядовито осведомился Чарльз, решив до последнего морочить голову врачу своей бравадой. «Отнюдь!» — медленно ответил Уэллет. «На сей раз даже копать не пришлось. Мы наняли сыщиков, чтобы найти доктора Аллена, и те обнаружили в бунгала его бороду и очки». «Великолепно!» — крикнул встревоженный юноша и попытался уязвить собеседника по больней.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 «Однажды вас уничтожили, и теперь вы снова падете жертвой собственного колдовства. Кэрвен, поймите, игры с природой не проходят даром, а созданное вами поднимется против вас». Тут доктора прервал сдавленный крик стоявшего перед ним создания. Безоружный и беспомощный Кэрвен понимал, стоит ему применить физическую силу, как на помощь доктору сбегутся санитары.